Ангелина Крехели: Чудеса не продаются. Каждому думающему читателю, в чьих руках окажется эта книга. Глава 1. Надя зачарованно смотрела, как за окном пролетают пушистые снежинки, выписывая в воздухе замысловатые па, известного только им одним, волшебного зимнего вальса. Они разоделись в кружевные наряды и щеголяли ими друг перед другом и восторженными случайными прохожими. Девушка любовалась красавицами-снежинками из окна своего дома, закутавшись в теплый плед и согревая руки чашкой со сладким горячим чаем. Забавно, но снег ровно за семь дней до ее дня рождения в последние четыре года стал своеобразной традицией. И если бы друзья не уверяли ее, что в мире, где живет надежда, их магия бессильна то она бы непременно думала, что это подарок Яги и кощея. Ведь они знали, как она любит наблюдать за тем, как небо заботливо укрывает землю белым пушистым одеялом снега, напивая колыбельную вьюги. Надя грустно вздохнула, отпивая из чашки, и оглянулась. На стенах по-прежнему висели портреты трех самых близких ее друзей – Кащея, Яги и Горыныча. Кому-то это могло показаться странным, Но с тех пор, как она благодаря учителю рисования поверила в волшебство, познакомившись с ними, заводить друзей в обычном мире стало для нее неприемлемым. Всего трижды Надежда побывала в волшебном лесу, но за это время они успели пережить вместе больше, чем за многие годы переживают друзья в обычном мире, лишенном магии и чудес. Она помогла им найти себя, они выручили ее из беды. И, что самое главное, так искренне радоваться ее успехам могли только они. Не считая, конечно, родителей, которые души не чаяли в своей вечно маленькой для них доченьке. Она не видела друзей уже много лет и безумно по ним тосковала, продолжая рисовать их по памяти на каждой подходящей для этого поверхности, начиная от холста и заканчивая клочком бумаги из школьной тетрадки. Школа. Как непривычно теперь звучит это слово, когда не знаешь, как относиться к нему. В свои полных 15 лет, а через неделю уже 16, Надя окончила школу экстерном. И на семейном совете было принято решение, что девочке нужен отдых перед поступлением в университет. Сейчас это уже не казалось ей такой уж хорошей идеей. Ведь она надеялась часть учебного года, который таким образом пропустила, погостить у друзей в волшебном лесу. Но родители наотрез отказались отпускать ее одну, опасаясь, что леший и озерный царь опять затеют против их дочки какую-то пакость. С ней идти они тоже боялись, потому как привыкли мама с папой пока что только к ворону, который исправно по пятницам приносил ей письма от друзей, влетая в комнату через волшебный холст. С ним же Надя отправляла друзьям ответа. Она удивлялась, почему среди ее сверстников считается, будто бы дружба крепнет от встречи к встрече. Каждое письмо из волшебного леса согревало ей душу и делало друзей ближе. Для этого им не требовалось отправляться вместе на дискотеки, делить возлюбленных, списывать контрольные или делиться личными вещами, как это делали в ее мире. Их дружба ощущалась внутри нее чем-то живым, трепетно светлым и надежным, несмотря на расстояние, разделявшее их. Мудрая Яга часто писала ей, что расстояние нельзя измерить километрами. Оно существует лишь внутри нас самих, и так же эфемерно, как и сама дружба и любовь. Каждый мог преодолеть его внутри себя. Мог бы, но оправдаться километрами куда легче, из страха открыть кому-то свое сердце и поделиться теплом. Будто они боялись, что, отдавая его, сами непременно замерзнут. И ждали ответного тепла, которое бы согрело их. Беда в том, что от других первого шага ожидал каждый, и почти никто не рисковал разомкнуть этот замкнутый круг. Из песен друзей Надежда узнавала все больше о волшебном мире, в котором они обитали, делилась с ними историями своей жизни и с помощью Яги училась понимать окружающих. Та умела с удивительной дотошностью исследователя изучать душу, раскрывая ранее неизвестной девушке горизонты внутреннего мира человека. Самое интересное, что за сотни лет любознательность лесной жительницы ничуть не убавилась, а даже наоборот, возросла. Ведь каждое последующее поколение открывало для нее возможности, нюансы и тонкости, грани личности как явления. Одна беда. Чем больше Надя понимала мотивы поступков людей, тем печальнее и замкнутее она становилась, теряя интерес к сверстникам, и все чаще тянулась к людям значительно старше нее самой надеясь разглядеть в них частичку Яги или кощея. Признаться, это существенно усложняло ее жизнь. Но по-другому девушка уже не могла. В последнем письме Горыныч хвастался, что уже выучил все буквы алфавита. И пусть писал он еще коряво и с ошибками, но делал это так искренне, что для Нади каждое письмо составляло невероятную ценность. День рождения никогда не приносил ей особой радости, совпадая с Новым годом так, что становилось непонятно, родилась она еще в этом году или уже в следующем. Теперь праздник нес с собой еще большую грусть и печаль, ведь она пообещала родителям не ходить без них в волшебный лес. А они все оттягивали этот момент, боялись. Впрочем, это совсем не удивительно после истории с похищением Надя. Ничто так ярко не демонстрирует одиночество, как праздничные дни вдали от друзей и тех, кто дорог. Ни один день в году не приносит столько грусти, сколько праздник, лишенный истинного волшебства. Кажется, это чувствовал в нынешнем году едва ли не весь небольшой городок, в котором жила Надежда. Прохожие в темной практичной одежде торопились после очередного тяжелого рабочего дня домой, низко склонив голову, защищая лицо от ветра и снега. Уставшие, измученные суматохой будней и выживания после каждой новой перемены к лучшему, Все, о чем они могли думать, это сон, еда и новый день, как брат-близнец, похожий на предыдущий. А праздники несли в себе не столько свет и радость, сколько новые затраты на подарки и угощения, необходимость натужно улыбаться, чтобы не огорчать тех, кому не все равно, в каком-то настроении. Ведь все мы живем по негласно установленным правилам, выполняя те функции, которые возлагает на нас общество. Люди садились поближе друг к другу, чтобы делиться теплом своих тел, раз уж тепло душ уснуло или исчезло вместе с волшебством, в которое они перестали верить. И сложно винить их за это. Надя сама иногда думала, что, может быть, ей все лишь показалось. Она сочинила пережитое волшебство, чтобы раскрасить серые школьное будни. Но ведь у нее есть неопровержимое доказательство. Надя села на край кровати и бережно достала из тайника в стене, Под подушкой шкатулки они уже не умещались. Стопку писем за несколько месяцев. «Нужно отдать должное отцу», – с теплой улыбкой вспомнила Наденька. Ведь это именно он с любовью соорудил для дочери глубокий тайник в стене, способный уместить неизменно увеличивавшиеся стопки писем. Родители никогда не заглядывали в него, хотя Надя не была против. Доверительные отношения не предполагали секретов, но мама и папа взаимно уважали ее право на личное пространство. Впрочем девушка иногда зачитывала вслух наиболее яркие фрагменты писем. А когда она перечитывала старое, ловила на себе понимающий и немного грустный взгляд мамы. В такие моменты Ная казалось, что они перестали опасаться и все-таки отпустят ее в волшебный лес к друзьям. Но стоило ей об этом заговорить, как папа тотчас начинал хмуриться А мама вспоминала о срочных делах кухни и поспешно исчезала в царстве кастрюль и сковородок. Надежда не настаивала. Она понимала, как сложно верить в то, что не пережил сам. Еще сложнее принять это как данность и научиться с этим жить. Девушка аккуратно отставила чашку в сторону и стала разворачивать одно из последних писем Горыныча, как вдруг услышала из угла, где стоял мольберт, странный звук. Словно кто-то резким и уверенным движением рук рвал на части отрез новой ткани. Глава вторая. Надя обернулась на шум и не смогла сдержать удивленный возглас. — Ты? — Горыныч счастливо заулыбался, помогая себе руками-крыльями аккуратно вытащить из холста хвост, который от радости неподконтрольно вилял по сторонам. Девушка сама не заметила, как с привычной бережливостью отложила в сторону письма и замерла на месте, не в силах поверить, что это правда. Друг продолжал искренне улыбаться, но при этом хмурился недовольно, глядя на свой непослушный хвост. Наконец девушка спохватилась и бросилась помогать Горынычу. Тот довольно засопел, заворчал, оглядывая конечности, словно они были отдельными от него живыми существами, и он собирался отчитать их за непослушание. «Наденька!» – воскликнул он, полностью выбравшись из холста и загородив его собой. «Я так по тебе скучал!» Надя отметила для себя, что головами он упирается в потолок, высота которого составляла больше двух метров, и снова не смогла сдержать теплой улыбки. Бросилась к нему в объятия, чуть не плача от счастья и бормоча тихонечко. «Это лучший подарок на свете! Это лучший день рождения и Новый год!» Горыныч не слышал. Он с присущим ему упоением ребенка уже рассказывал о том, как упрашивал Кощея уменьшить его так, чтобы он сумел пройти сквозь холст. Причем рассказывал, разумеется, в лицах, забавно изображая Кощея, который тоже был не прочь иногда пошалить, и более строгую ягу. «И он как шарахнет по мне волшебством!» — заключил довольный Горыныч, обнимая надежду. «А я возьми, достань меньше, и вот, пролез». Он повел крылом в сторону холста, и друзья невольно охнули, увидев, что случилось с порталом. В нижнем углу холста красовался пятисантиметровый надрез. Вот что это был за странный звук. Горыныч виновато опаник. Надя с любопытством взглянула сперва на него, затем на холст и снова на Горыныча. Странно, что он вообще в него пролез с такими-то габаритами, пусть и сильно уменьшенными. С другой стороны, в волшебном лесу не стоит ничему удивляться. Там действуют совсем другие законы. «А, «А я к тебе на день рождения пришел», — поникшим голосом заявил Горыныч и стал деловито осматривать холст, служивший по порталом. «Правда?» Столько надежды, удивлений и радости прозвучало в голосе девушки, что Горыныч тут же обернулся к ней, бросив тщательный осмотр. «Откуда недоверие в голосе?» – поинтересовался он. – Что ты, Горыныч, это счастье! – искренне ответила Надя, снова обнимая долгожданного гостя. Змей прямо засветился от удовольствия. – Но ведь день рождения-то у меня только через неделю, то есть через семь дней. – Значит… – она выжидательно посмотрела на него. – Ну, конечно, я останусь на всю… неделю. Даже яга разрешила. Низа медлил с ответом Горыныч, чем несказанно порадовал Надю. И она тут же представила себе красочную, умилительную картину уговоров Яги. «Только вот как я обратно теперь попаду?» «Разве ты не можешь починить его?» Горыныч отрицательно покачал головой. «Но ведь ты из волшебного леса, там полно волшебства!» – недоумевала Надежда. «Как же так?» Трёхглавый друг, удивлённо, с долей во взгляде, возрился на девушку с высоты своего роста всеми тремя головами. — Ты же столько всего уже знаешь о нас. Волшебство нельзя выносить за пределы леса. — То есть вы не можете колдовать в моём мире? — опечалилась Надя. — Можем, конечно, — недовольно нахмурился Горыныч, усаживаясь посреди комнаты. — Иначе не смогли бы сюда попасть. — Да. «Нас самих поддерживает в этом мире волшебство. Но если мы станем колдовать тут, то нарушим статут о секретности». «Так я же никому не скажу», – улыбнулась Надя, и он ответил ей улыбкой. «Так ведь дело не в этом. Я-то колдовать не умею. Что существо я волшебное еще вовсе не означает, что могу и сам создавать волшебство. Это ж не как в той книжке про драконов, которую ты мне передавала». Ну, о тех бедняжках, которые на самом деле люди внутри драконов. Слышали бы его многочисленные поклонницы фэнтези, которые так восхищались мужественными драконами, втайне мечтая перед сном о встрече с ними, — подумала Надя. А обычными нитками его никак нельзя зашить? Понимая нелепость предположения, она все-таки задала этот вопрос на всякий случай. Просто чтобы убедиться, что это невозможно. Горыныч как-то странно на нее посмотрел и снова отрицательно покачал головой. «Как думаешь?» – задумчиво пробормотал он. «А ворон сможет влететь через порванный холст?» Надя взглянула на портал и пожала плечами. За время общения с друзьями она твердо уяснила о волшебстве самое главное. Оно непредсказуемо и подчас неподвластно логике. Действует по известным ему одному законам, а значит, ожидать от него можно чего угодно. Может быть, Ягай или Кощей почувствуют, увидят, что с холстом что-то не так. Если, конечно, он и с той стороны тоже порван. Предположила Надежда, пытаясь ободрить приунывшего друга. И это сработало. Горыныч тут же вскинул головы, заметно повеселев. И снова стал болтать без умолку, рассказывая обо всем, что не вошло в пятничное письмо. Надя с упоением слушала его и думала о том, что же они станут делать, если ворон не сможет пролететь сквозь волшебный холст, а на той стороне портала не будет видимых повреждений. Как бы сильно она не хотела этого, но Горыныч не мог жить в ее мире вечно. Во-первых, здесь недостаточно волшебства, чтобы подпитывать его. И было бы верхом эгоизма смотреть на постепенно чахнущего лучшего друга, лишь бы только он не исчезал из ее жизни. Впрочем, взрослые иногда поступают так со своими близкими. Удерживают их возле себя для собственного удобства, удовольствия, комфорта. Но и они со временем понимают, что так нельзя. Во-вторых, рано или поздно кому-нибудь непременно придет в голову начать исследовать его как невиданный феномен. А в этом люди бывают маниакально упрямо настроены, и у участи испытуемых она ни капельки не позавидовала бы. Так что же делать? Сегодня суббота, – задумчиво произнесла Надя, и Горыныч тут же замолчал, удивленно взглянув на нее. Значит, до Нового года осталась ровно неделя, а ворон прилетит только в пятницу, – продолжала она свои размышления. Что такое Новый год? огорошил змей своим вопросом с любознательностью ребенка, познающего мир, глядя на подругу. Он имел удивительную способность отвлечь от тяжелых раздумий, вызвав искреннюю улыбку и переключив все внимание на себя. Вовсе не потому, что любил, чтобы мир крутился вокруг него. Впрочем, все мы в той или иной степени не лишены этой маленькой слабости. Он умело любил заботиться о других. Яга как-то писала надя о том, как Горыныч носился по дому, ухаживая за кощеем когда тот умудрился слечь с обыкновенной простудой. Менял компрессы, отпаивал травами, даже близко не подпуская ягу, чтобы тоже не заболела. Но стоило ему чем-то заинтересоваться, как все вокруг начинали разделять его интересы, окружать его вниманием, и он купался в нем, словно в лучах летнего солнца. Помнишь, я передавала вам с воронам календарь? уточнила Надежда и направилась к своему столу, извлекая из ящика спрятанный туда настенный календарь. «Такой яркий раскрашенный с циферками?» – забавно уточнил Горыныч, нетерпеливо заглядывая через ее плечо. «Ну, вроде того», – уклончиво ответила девушка и вернулась к другу с календарем и фломастером в руке. «Вот смотри». Она обвела красным фломастером 31 декабря и протянула ему листок. Это и есть Новый год. Горыныч удивленно поглядел на листок в своих руках, затем на Надежду и снова на листок. Очевидно, это ему ни о чем не говорило. «Вот эта циферка?» – на всякий случай спросил он. «Это не просто циферка», – терпеливо поясняла Надя. «Люди отмечают праздничные и выходные дни в календаре другим цветом». Горыныч задумчиво посмотрел на календарь перед собой и все три его головы печально нахмурились. — Бедные люди, — пробормотал он, кажется, в самом деле сочувствуя населению ее мира. — Почему же бедные? — удивилась Надежда. — Погляди на эти картинки. Теперь уже Горыныч пытался втолковать ей что-то, что казалось ему самому таким очевидным. — Здесь же все цифры написаны черным. Он тщательно пересчитал черные цифры и уверенно заключил. «Здесь двадцать два черных дня, а сегодня и на листочке тридцать один!» Друг снова замолчал ненадолго, очевидно, что-то подсчитывая в уме. «Значит, только девять дней в листочке у них праздники и радость, а все остальные дни печальные!» «Почему ты так решил?» Иногда в своей непосредственности он попадал в самую точку, даже не подозревая об этом. «Как многие, — понимала Надя, — согласились бы с ним Двадцать два дня в длинном месяце мы отдаем дань обществу, и лишь восемь-девять остается нам самим. Но и в эти дни мы не принадлежим себе, постоянно оставаясь кому-то должны. Правильно ли это, она судить не бралась, да и привыкла уже к такому укладу. Но сейчас, когда Горыныч с присущей ему непосредственностью озвучил такое предположение, оно накрепко засело в голове и стало оформляться в размышления. «Ну вот же, они нарисованы черным, значит, это грустные дни, а вот эти цветные, значит, радостные». «Как у него все просто получается!» «А ведь он прав!» – думала Надя, вглядываясь в календарь. «Это все Новый год?» – живо поинтересовался Горыныч, указывая когтем поочередно на все красные дни календаря. Кажется, его увлекли новые знания, и он привычно отдался им с головой. Вернее, головами, чего уж тут. «Нет!» – добродушно усмехнулась Надя. «Вот эти дни обычные выходные, а праздничный только этот». «Тогда почему они все одинаково красные?» «Действительно», – подумала Надя. «Почему праздники и выходные одним цветом?» «Почему их не раскрасили в другой цвет?» – озвучил ее вопрос Гаремич. «Давай цветные палочки, будем раскрашивать». Надя рассмеялась и помчалась за фломастерами. Пусть раскрашивает ее жизнь яркими красками, он это умеет. — Что значит выходные? — продолжал допытываться Горыныч, увлеченно раскрашивая 31 декабря, украшая его цветочками, радугой и солнцем. — Так и в самом деле выглядело празднично. — Разве ты не разглядел календарь, который я вам отправляла с вороном? — несколько обиженно спросила Надежда. — Как это? Искренне возмутился Горыныч и на несколько секунд оторвался от занятия, поглотившего его внимание. «Это же самый ценный сувенир. Я по нему буквы учила цифры», — пояснил друг. «Так что значит выходные? Это когда людям надо куда-то выходить? А разве они выходят только, когда красные цифры?» «В эти черные цифры люди выходят на работу». Начала объяснять Надя и удивленно отшатнулась, когда Горыныч порывисто вскочил, стукнувшись головами о потолок и возмущенно отбрасывая календарь с фломастерами. — Какие такие рабы? — пробасил он. — Какие рабы? — нелепо повторила она его вопрос. — Ты сказала рабы. — Я сказала работа. Труд, то есть. — В каком-то смысле мы действительно рабы? — вдруг подумала девушка. Подчиненные режиму, графику, условиям и обязанностям, за которые они получают крышу над головой и еду, а иногда и новую одежду, если на нее хватает денег. Горыныч немного успокоился и снова взялся за рисование на календаре, раскрашивая уже каждый день недели по цветам радуги. «Тогда почему, если они выходят каждый день, выходными называются только вот эти?» — настаивал змей, пытаясь понять логику человека. «Почему радуга?» – вопросом на вопрос ответила Надя, проникаясь его мировоззрением. «В каждой полосочке здесь семь цифр. Я подсчитал», – гордо сообщил Горыныч, потешно водяка годком по дням недели. «Значит, это радуга?» «Поразительно. Как много в обычных вещах может изменить точка зрения? Как у него это получается?» Надежда размышляла об этом, глядя на друга так, словно впервые его увидела тем временем пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить ему, почему выходными называются именно те дни, в которые от усталости совсем никуда не хочется выходить. — Понимаешь, — попыталась она сформулировать пришедшую мысль, — черный цвет означает не только печаль. Горыныч скинул голову, заинтересованно слушая девушку, пока две другие головы продолжали спорить о том, в какой все-таки цвет раскрасить очередное воскресенье. А что еще? Еще строгость, правила, сдержанность, дисциплину. В эти дни люди трудятся, а в красные дни их назвали выходными, потому что в эти дни человек как бы выходит с работы, находит выход для отдыха своей души. Говоря все это, она продолжала мысленный диалог, в котором ее второе «я» возмущенно возражало, что и в выходные дни отцу часто звонили с работы чтобы он выполнил очередную сверхсрочную, сверхважную задачу, которая на самом деле вполне могла подождать и до начала рабочей недели. Горыныч важно кивнул. А что они делают в Новый год? Почему этот день особенный? В этот день начинается отсчет следующего года, следующих 365 дней, просто ответила Надя. Ей казалось, что ответ она дала вполне исчерпывающий. Но только не для Горыныча который смотрел на девушку широко открытыми глазами, недоуменно хлопая ресницами. «Вы что, считаете до 365, а потом начинаете счет заново?» Он перевернул лист календаря, вгляделся в цифры и возмущенно спросил. «А где остальные цифры?» «Это бракованный листок, на нем все время повторяются одни и те же числа». «Вот как он это делает?» В очередной раз удивилась Надежда. Как он умудряется перевернуть все так, что ты уже и сам не понимаешь, не видишь логики в том, как жил все время до этого? Если сложить все эти дни вместе, получится ровно 365 дней. Это и есть один год. Не понимаю, зачем их складывать? Это же сложнее, чем считать подряд. Я бы считал подряд. Обиженно надув губы, заключил Горыныч и добавил. А мы не празднуем никакой Новый год. У нас год начинается тогда, когда мы рождаемся, у каждого по-своему. Родился зимой, значит зимой. Родился летом, значит и год начинается летом. Надя вдруг с огорчением осознала, что прискорбно мало знает об их летоисчислении и традициях. Ей почему-то казалось, что у них дни, недели, месяцы и годы складываются так же, как и в ее мире. Почему она так решила? Сказывалось ли извечное высокомерие человечества, полагавшего, что является верхом пищевой цепочки, или то была обыкновенная недальновидность и невежество, сложно сказать. Но эта его короткая реплика отчетливо показала ей, как мало она уделяла внимания интересам и образу жизни друзей. А ведь ей казалось, что совсем наоборот, она знала о них, если не все, то почти все. — Как же вы тогда считаете годы? — А зачем их считать? — в свою очередь удивился Горыныч. — Считай, не считай, весна сменит зиму, лето — весну, потом осень придет и снова зима. — один день рождения? — заинтересованно уточнила Надя. — У нас нет такого, — пожал плечами Горыныч. — Вот я у тебя и погляжу, как это бывает. — Довольно улыбнулся он. — Хорошо, а сколько тебе лет? Теперь пришла очередь надежды упрямо не отставать с расспросами. «Три сотни весен?» – просто ответил змей, совсем не придавая значения озвученной цифре. «Это много или мало? Ты старый или еще молодой дракон?» «Но ведь весны же ты считаешь?» Надя отмахнулась от приличий и напрямик задавала волновавшие ее вопросы. «Я весны не считаю. Я их чувствую. Ты спросила, я заглянул внутрь себя и ощутил их. «А что значит старый?» с интересом скинул голову Горыныч. Так вот, почему Кощей видел себя просто страшным, а не относился к этому как к старости, с уважением, как принято у людей. Они не стареют или просто не придают этому такого значения, как мы? Эти и многие другие вопросы вертелись в голове надежды, и она никак не могла решить, какой из них озвучить первым. Старый, это когда ты больше не можешь и не должен работать. Пояснила Надежда неуверенно, ожидая услышать его версию. Старые люди больше знают, они мудрее, больше видели в жизни. Старые – это когда человек становится слабым, чаще болеет. «Что я говорю?» – мысленно простонала девушка от досады на саму себя. «Разве молодые не болеют теперь так же часто? Разве многие юные сильнее старых сегодня?» Все ли знает баба Нюра, щелкая семечки на лавочке у подъезда? Или, по крайней мере, знает ли она больше, чем Федька из соседнего двора, в 14 лет написавший свою первую компьютерную программу и закончивший школу с золотой медалью? Какой мерой мерить знания, если они постоянно шагают вперед? И могут ли знания устаревать? А много ли видела баба Нюра, если тот же Федька, получив грант за свое изобретение, объездил половину Европы? тогда как старушка видела только половину родного города. Значит, у нас не стареют? В довершение всего огорошил Горыныч, прерывая ее размышления. Но как же вы тогда узнаете, что скоро все закончится? В качестве последнего аргумента Надя робка заговорила о том, чего так сильно боится большинство людей. Что значит «закончится»? Не понял Горыныч. Ну неуверенно протянула девушка от чего-то переходя на шепот человек стареет это значит что он изнашивается и потом умирает а, -а, -а понимающе протянул горыныч откладывая фломастер и полностью раскрашенный радужными цветами календарь про это я знаю в той книжке была но у нас не так мы просто вовремя уходим что значит вовремя Опешила она, машинально переворачивая страницу календаря, чтобы Горыныч и ее тоже разрисовал. Он взял настенный календарь, но раскрашивал его уже с гораздо меньшей охотой, погрузившись в какие-то свои размышления. «Наступает момент, когда ты сделал все, что должен был, и пора стать частью чего-то единого, огромного и очень сильного. Немножко грустно прощаться, но мы всегда рады за тех, кто понял, для чего приходил» потому что иначе как бы он это выполнил? Всем своим видом он как бы говорил, «Это же так просто, неужели ты не понимаешь?» Но ведь он не знал, как сильно боятся люди в найденном мире уйти. Прячутся от смерти, маскируются красками, словно Таня не разберет, где молодой, а где старик. Впрочем, боятся они скорее не ее самой, а не известности, которая следует за ней. Если у вас нет времени, нет лет и дат, Задумчиво протянула надежда, пытаясь разобраться в непонятной ей ситуации. «То как же ты узнал, что у меня скоро день рождения? И почему пришел поздравить, если вы не празднуете его?» Горыныч насупился. Кажется, ему начинал надоедать этот невеселый разговор. При всей своей любви к познаниям он имел склонность довольно быстро утомляться от них и переключаться на другие, более радужные темы. «Пришел, потому что соскучился по тебе». Зима у нас в одно и то же время, а ты сказала, что родилась зимой. Для меня это важное событие, твой день рождения. И я пришел разделить с тобой свою радость. Разве я мог забыть? Как невероятно трогательно и просто. Стало быть, Горынич считал Надина рождение своим праздником. Трехглавый друг окончательно потерял интерес к раскрашиванию календаря и отложил в сторону рисовальные принадлежности. Внимательно разглядывая подругу. Как она изменилась, и как безошибочно он узнал ее, едва увидев. Был абсолютно уверен, что это именно его надежда. Как он разглядел. Горыныч тряхнул головами, отгоняя назойливые мысли и прислушиваясь к странным для него словам Нади. «Иногда помнить это не так важно, как вовремя оказанная помощь в трудную минуту». Ведь сколько бывает людей, что и поздравят, и подарки даже подарят, а случись что, и они в стороне сразу. Так что друг не обидится, если забудут, ведь в жизни бывает разное. «Но так здорово, что ты помнишь о моем дне рождения!» – сказала она и крепко обняла горыныча Он удивленно воскликнул, удобнее устраиваясь рядом. «А как иначе-то? Настоящие друзья всегда помнят важное событие, и уж тем более рождение друга». Это же самый счастливый день!» Он вдруг притих, крепко прижимая к себе Надю, а в следующий миг задумчиво произнес. «Никто ведь не знал, что шестнадцать зим назад сотворилось самое главное волшебство как минимум для трех людей на свете. Если, конечно, меня считать за одного и человеком», усмехнулся он напоследок. Надя мысленно улыбнулась тому, что он и себя причислил к людям, но перебивать не стала. Это ведь мы только потом узнали, что для нас это важное время, когда познакомились с тобой. Разве это не чудо? Горыныч мечтательно прикрыл глаза. – Вот где настоящие чудеса! Он спохватился, стал рыться в кармашках огромного жилета, который Надя только сейчас рассмотрела. – Я же тебе и подарок принес! На несколько секунд девушка словно снова вернулась в детство став беспечной и беззаботной, радостно захлопала в ладоши, предвкушая подарок. «Но не отдам сейчас», – тут же добавил Горыныч. «Заранее подарки дарить нельзя, так Яга сказала. А то что это будет за праздник, когда у меня подарки для лучшего друга закончатся? Ты же сказала, что семь дней еще подождать надо. Но тебе непременно понравится. Настоящий друг всегда очень внимательный, и подарки лишь бы подарить не дарит» а заботливо выбирает то, что другу непременно будет нужно и очень понравится. Так Яга говорит. «Ты мой самый большой подарок!» – счастливо воскликнула Надя, в который раз обнимая Горыныча. Довольный дракон даже прослезился от счастья, осторожно гладя девушку по голове. И тут в комнату вошла мама. Глава третья Женщина медленно сползала по стенке, переводя испуганный взгляд с дочери на огромное трехголовое существо, душившее ее малютку. Она испуганно подумала, что кто-то снова решил причинить вред дочери. Папа, шедший следом за ней, успел подхватить ее под руки и не дал ей упасть на твердый пол. Они вернулись из кино, куда ходили по субботам на утренние сеансы, по пути забежав в магазин, и зашли пожелать дочери хорошего настроения. Когда же отец Надя увидел Горыныча в обнимку с дочкой, тоже охнул, одной рукой крепко держа маму, которая потихоньку приходила в себя. Другой схватился за сердце. — Мама, папа, не бойтесь, это же мой Горыныч! — воскликнула Надя так, будто для людей, которые впервые увидели пусть и уменьшенного, но все равно огромного змея Горыныча, занимавшего добрую половину комнаты. Это бы все объяснило. Горыныч вдобавок наивно прошлепал к двери, намереваясь помочь маме Наде встать. Та только судорожно замахала руками, почему-то отказываясь от предложенной помощи. Но тут же пожалела об этом, увидев, как огорченно повисли все три головы Горыныча. Папа стал искать по карманам свои сигареты, прислонив маму к стене, чтоб не падала. А Надя расстроенно переводила взгляд с родителей на Горыныча и обратно. Ох, не так она видела первую встречу друзей родителей. Ох, не так. Ну что уж тут попишешь, надо как-то из ситуации выпутываться. Мама, Нади, не падайте, пожалуйста. Горыныч озадаченно посмотрел на женщину и мужчину, замерших в дверях, и безошибочно узнал в них родителей Надежды, хотя ни разу до этого их не видел. Надо же, подумал он, как люди похожи друг на друга. Папа, Нади... Давайте знакомиться. Весело предложил Горыныч, вдруг сообразив, что во всех своих письмах Надя именовала их не иначе, как мама и папа, никогда не указывая имена. Он уже собрался было перевести взгляд на женщину, когда заметил в руках мужчины странный предмет, который сам по себе выпускал приятно пахнущий дым, стоило в него подуть. — А что это? Змей переводил заинтересованный взгляд с мужчины на Надю и обратно ожидая увлекательного разъяснения. «У вас тоже есть волшебство?» Отец Надежды удивленно взглянул на трехглавого гостя, затем перевел взгляд на курительную трубку, которую держал в руке. И что странно, супруга не произнесла ни слова возражений, которые по обыкновению следуют в подобных случаях. Надя задумалась над ответом и решила процитировать маму. «Это, Горыныч, большое зло» улыбнулась Надя, стараясь приободрить маму. Змей недоверчиво сощурился и уточнил: "Настоящее зло? Разве зло бывает не настоящим?" вступил в разговор отец, постепенно приходивший в себя. "Бывает злое зло, а бывает обделённое любовью добро, внешне очень похоже на зло", простодушно пояснил Дракон и снова спросил Надежду: "Так это настоящее зло?" Теперь уже ожила и мама, приходя в себя от шока. Для нее стало совершенно очевидным, что этот огромный друг дочери угрозы не представляет. По крайней мере, в данный момент. Ручаться за его характер в принципе она бы, конечно, не стала. «О да», – искренне ответила она, – «самое настоящее зло, от которого люди скорее старятся и умирают», – завершила она, победоносно глядя на мужа. Надя только удивлялась, как быстро изменилось настроение родителей. Теперь каждый из них старался переманить Горыныча на свою сторону. Но у друга на все имелось собственное мнение. Правда, родители об этом пока не знали. «Как то раньше?» «Раньше, чем вовремя нельзя», – негодующе возразил он, выдирая из рук растерянного отца семейства курительную трубку ручной работы. В следующее мгновение он бросил ее на пол и стал самозабвенно давить лапами предмет папиной гордости и ежедневного любования. Надя подавила испуганный возглас, зажав рот обеими руками, и воззрелась на родителей, ожидая справедливой выволочки. Но мама сияла от радости, словно начищенная медная монета. А папа с любопытством разглядывал трехглавое диво дивное, стоящее перед ним, поэтому ему было не до мелочей. «Вера!» Мама опомнилась первой и доверчиво протянула Горынычу ладонь для рукопожатия. Дракон вместо этого потянул маму за руку и едва не задушил в радостных объятиях. Спустя минуту раскрасневшаяся и растрепанная мама стыдливо отводила взгляд от отца, сияя счастливой улыбкой. Любомир, папа не остался в долгу. Они по-мужски пожали друг другу руки. Или лапы, или все-таки руки. В общем, кажется, родители подружились с весьма своеобразным Горынычем и Надежда смогла расслабленно выдохнуть, больше не опасаясь за психическое здоровье родителей и обидчивость друга. Забавно, что родители представились ему, назвав лишь имена. Очевидно, они рассудили, что Горыныч значительно старше них, да и нет необходимости уточнять, чьих будете. «А я Горыныч», – стеснительно пробасил он, словно кто-то из присутствующих до сих пор не понимал, кто перед ним. «Надежда мой друг». Девушка даже прослезилась, до того нежно он об этом сказал. «Да-да», – засуетилась мама, потихоньку вталкивая в руки отца сумки, с которыми они вернулись из магазина. «Наденька много нам о вас рассказывала». Она обвела взглядом комнату, словно пыталась что-то найти. «Но где же Яга и Каще, о которых мы слышали не меньше?» Горыныч тут же приуныл. Надя выступила вперед, чтобы объяснить родителям ситуацию и развеять грусть отца, а также грусть друга. — Так сложились обстоятельства, — пробормотала она, чувствуя, что и сама загрустила, — что они не смогли прийти. Кроме того, мама снова забеспокоилась, знаком руки отсылая отца в кухню. Папа потоптался в пороге для приличия и ушел. — Что случилось, доченька? — заботливо спросила она. — Я холст повредил, — сознался Горыныч. — Теперь не знаю, смогу ли вернуться и весточку им передать, что я застрял. Мама тотчас взяла все в свои руки и твердо заявила, что дорогим гостям всегда рады. А чем дольше гостят, тем больше в доме радости. Только один раз она замялась, раздумывая, где же будет спать этот великан. Ведь на диване ему не постелишь. Но Горыныч, счастливо размахивая руками крыльями, утверждал, что весьма неприхотлив. Спать может хотя бы и на полу, а погостить подольше будет рад. И прибавил, что только если это никого не стеснит. На лету подхватывая любимую мамину вазу, которую вдруг нечаянно сбил со стола, широко размахивая крыльями, Надя осознала, что мама окончательно покорена этим вежливым и обходительным трехглавым гигантом с обворожительной улыбкой на всех мордашках. Она поймала себя на том, что радость близких откликается в сердце куда большим счастьем и умиротворением, чем собственное. К тому моменту в комнату вернулся папа и застал всех троих обнимающимися, со слезами на глазах и улыбкой на устах. Чтобы скрыть неловкость и растерянность, он стал напоминать Вере о долгожданном обеде. И мама упорхнула создавать свои кулинарные шедевры, бормоча на ходу о необходимости увеличения порций, и дополнительных, непременно праздничных блюд. Надя стала накрывать на стол, постелив праздничную скатерть. И она твердо решила, что даже если Горынычу придется уйти через день или даже через час, то не станет плакать, чтобы не омрачать эти минуты. Не станет тревожиться и поглядывать на часы, отсчитывая время до момента расставания. Ведь именно так и поступают люди, когда знают точное время, отмеренное им для счастья. И таким образом сами же у себя его и воруют. Впрочем, умение расставаться красиво – наука не самая простая. Даром люди считают, что ждать и догонять – самое сложное и грустное. Гораздо сложнее прощаться с теми, кого любишь. Думая об этом и украдкой разглядывая Горыныча, увлеченно беседовавшего с отцом о человеческих технологиях, девушка торопливо сервировала стол. Под конец она извлекла из комода вышитую в подарок другу скатерть и положила ее на кровать. Она собиралась отправить ее вместе с вороном к Новому году, но теперь сочла более уместным не дожидаться праздника. Мама вбегала и выбегала из комнаты несколько раз, чтобы принести основные блюда и гарниры, десерты и фрукты, хлеб и чай. Наконец пришло время рассаживаться за столом, и все озадаченно поглядели на Горыныча. Он потешно смотрел на них, не понимая причины беспокойства, и решил так и не заданный вслух вопрос довольно просто, в своей манере. Уселся на пол перед столом, бережно отодвинув в сторонку четвертый стул. Мама восторженно всплеснула руками, словно перед ней находилось дитя, сделавшее свой первый шаг. Отец довольно кивнул. Горыныч, несмотря на такое решение, по-прежнему значительно возвышался над остальными мя. А если опускал головы ниже, то они тут же упирались в уставленный тарелками и блюдцами стол, который жалобно поскрипывал, грозя рухнуть под напором здоровяка. Вера и Любомир разложили на коленях белоснежные салфетки. Горыныч озирался в поисках своей. Смущаясь, Надежда преподнесла ему в подарок собственноручно вышитую скатерть, которую он тут же повязал на шее, превратив в небольшой платок. Потекла своим чередом беседа во время которой родители расспрашивали его о волшебных просторах дикой природы, в которой жил Горыныч. Так они представляли себе его дом, и были крайне удивлены, узнав, что живет он в одном доме с кощеем и Ягой. Их интересовало буквально все – от местных традиций и обычаев, так как Вера всегда любила копаться в истории других народов, до диковинок и изобретений, интересовавших инженера-любомира. Горыныч какое-то время с неизменным упоением рассказывал о родном крае и его обитателях и с таким же интересом засыпал родителей Наде вопросами об их мире. Надежда слушала порой крайне внимательно, но иногда улетала в далекий край размышлений, молча любуясь Горынычем в компании своих мамы и папы. Из очередных размышлений ее вырвал рассказ об их знакомстве в интерпретации друга. До этого момента у нее не было даже мысли узнать, как они видели ее появление в их жизни. «Вы только представьте», – восклицал Горыныч, – «я лежу на поляне перед домиком Кощея, никого не трогаю, только ухаю громко, чтоб кощей услышал и пришел лечить меня своими противными травами». «Почему же противными?» – удивилась Вера и даже как будто немного обиделась на него за эти слова. «Ну потому что он совсем не умеет меня уговаривать». — удивлённо ответил ей Горыныч, — будто бы всё и так понятно. — А Надя умеет. Девушка улыбнулась, зардевшись от похвалы, а Вера кивнула, подтверждая его слова. — Как же Наденька вас уговорила? — поинтересовался отец, тайком отправляя в рот очередное пирожное, пока супруга не заявила, что такое количество сладкого слишком вредно для организма. Когда в ней просыпался профессиональный диетолог, домочадцы потихоньку разбегались по комнатам, не желая прощаться с любимыми лакомствами. Горыныч пустился в красочное описание неожиданного появления Нади на поляне, удивление преображения кощея давно поставившего на себе крест, проявление волшебных свойств зеркала, которое до этого все они считали обыкновенным, не упустил змей и рассказ о возвращении красоты и доброты мудрой Яги. Детально и сердито рассказал о похищении надежды озерным царем и лешим, словно выложил все как на духу, завороженно слушавшим его людям. Солнце за окном медленно клонилось к горизонту, окрашивая оттенками красного выпавший за окном снег, а за столом все еще текла непринужденная беседа обо всем на свете. Когда стол опустел и время близилось ко сну, Вера и Любомир стали убирать и мыть посуду. Она застала в комнате, чтобы устроить место для ночлега Гагарыныча. Именно в это время холст уже второй раз за день затрещал, да так громко, что это услышали даже находившиеся в кухне родители. Мама выронила тарелку, которая тут же разбилась, судя по звуку. Они с отцом влетели в комнату и снова замерли на пороге. Собственно говоря, в комнате замерли абсолютно все. Глава 4. Одетый с небрежным изяществом кощей, грациозно перешагнул из одного мира в другой, воспользовавшись холстом. Плавно приземлился на пол, словно холст располагался не на высоком мольберте. Повернулся к холсту, галантно протягивая руку показавшейся яге. Она с любопытством осмотрелась, перебросила через плечо золотую косу и смело шагнула в комнату надежды. Придирчиво осмотрела Кощея, с любовью и нежностью стерла пальцем с его щеки остатки зеленой краски. Он в ответ поцеловал внутреннюю часть его ладони, задерживая руку любимой у своей щеки. И только тогда они повернулись к замершим в комнате людям и Горынычу. «Ну вот, опять обниматься начнут», – мысленно пробурчал Горыныч с добродушной улыбкой. И на сердце его стало тепло. Прошло так мало и одновременно так много зим, а они по-прежнему с трепетом наслаждались выстраданным счастьем, стараясь не оставаться надолго друг без друга. Он радовался их любви, но где-то глубоко внутри змея подтачивало желание и самому разделить подобное чувство с прекрасной дракуницей, которая все никак не встречалась на его пути. Когда однажды он в сердцах пожаловался Яге, она заметила в ответ, что для того, чтобы встретить свою половину, Нужно уйти с чужого пути и встать на собственный. Кроме того, необходимо быть готовым делиться всем, что есть в первую очередь в сердце и в душе, поровну с тем, кто разделит твой путь, а не только ожидать, что тебе отдадут свою половину. Делиться всем, что у него есть, Горыныч был готов. Ведь делился же он всем, что так любит, с Ягой и Кащеем. Иоганна это только загадочно улыбалась, отвечая, что это совсем иначе что для каждой любви в сердце людей и Горыныча есть своя воображаемая полочка. — Как это? каждой любви? — удивился тогда Горыныч. — Любовь же одна. У меня ее много, аж через край выливается. Я аж большой, значит, и сердце у меня большое, и любви много. Любить Горыныча правда умел, отдавая себя без остатка, растворяясь в тех, кто ему дорог. Яга стала терпеливо объяснять ему, что через край выливается безусловная любовь Агапе. Нужно прислушаться к своему сердцу, и тогда он научится различать, сумеет избежать ошибок, которые причиняют боль, и совершить те ошибки, без которых никогда не сможет повзрослеть его душа. Гарыныч понимал только половину из того, что она говорила, но от ее слов внутри у него становилось так тепло и радостно. Ему было так приятно слушать ее, любоваться ею, мудрыми глазами, в которых легко утонуть, красивыми волосами с вплетенными в них цветами. Это он нарвал их с утра на любимом лугу и был безгранично счастлив, когда Яга отложила ради него свое занятие, чтобы с улыбкой, сияющей добротой, вплести их в свою косу. В тот момент Горынычу казалось, что весь мир улыбается и счастлив так же, как он. Ему хотелось сделать так, чтобы печали всего его мира и всех других миров развеялись, и в душе каждого стало так же светло. Вспоминая это и чувствуя переполнявшую его нежность, он понял, что такое Агапе. Но Яга не остановилась на этом, заявив, что такая любовь есть в каждом сердце. Просто все чаще и все больше живых существ поют ей колыбельную, усыпляя до времени». Но стоит появиться любой другой любви, как Агапе тут же просыпается, порой помимо воли человека, словно цветы по весне. И такое сравнение было ему хорошо понятно. — Любовь бывает к друзьям, — продолжала вещать Яга, — и имя ей — Филия. Горыныч закивал всеми головами. — Он богат, у него целых три самых лучших на свете друга — Кощей, Яга и Надежда, а что еще нужно для счастья? Есть еще любовь с торге, сказала она, подыскивая слова для пояснения. — Это любовь к своей семье. — Значит, я люблю тебя с Кащеем дважды? — радостно воскликнул Горыныч. Ему хотелось любить их еще больше, но он не знал, как. — Нет, даже трижды! — он задумался. — Ну как же тогда вы умудряетесь лежать сразу на трех моих полочках? Ягара смеялась и обняла по-детски открытого Горыныча. И он снова ощутил, как внутри разливается тепло, от которого сияют глаза. «Для каждой любви в жизни есть свой человек. Мы не можем быть на всех твоих полочках одновременно. Просто пока что мы бережем их для других. Но когда придет время им появиться, мы освободим их, и ты станешь счастливее». Горыныч встревоженно встрепенулся. «Как это? Куда вы идете? Как я без вас могу быть счастливым?» И мудрая яга стала объяснять усевшемуся на траву Горынычу, что иногда судьба проводит генеральную уборку на полках, убирая старую пыль, чтобы расставить новые книги. — Всё изживает себя, — с горькой улыбкой на устах говорила она, обнимая друга. — Но из одних старых вещей можно сделать другие, продлив им жизнь, а из некоторых сделать уже ничего нельзя. — Почему нельзя? — искренне удивился Горыныч. — Мы их испортили? — Ты молодец, Горыныч, заглянул внутрь, — восхитилась яга. — Мы их испортили, истрепали, износили, не ценили. В этом и есть суть любви. — В бережности? — уточнил Горыныч, машинально перебирая в руках-крыльях ее волосы и гладя ягу по голове. Яга кивнула. Он обладал уникальной способностью никогда не закрывать свое сердце и поэтому видел глубже других. — видел мир сердцем. — Но чтобы полюбить других, нужно полюбить сперва себя. Это любовь Филатия. — Я не хочу становиться, как озерный царь, — возмутился Горыныч и даже перестал перебирать волосы яги. — Царь любит только себя. Это называется эгоизм и тщеславие. Горыныч успокоился и задумался, в чем же заключается любовь к себе и решил, что это когда ты позволяешь себе любить всех остальных и радоваться каждому цветочку на лугах, солнышку каждый новый день, и можешь обнять Ягу и Кощея или Наденьку. На мгновение вынырнув из воспоминаний, Горыныч неосознанно обнял надежду, стоявшую рядом с ним. Она обняла его в ответ, и он снова стал вспоминать их с Ягой разговор. Если оба любящих создания бережно относятся друг к другу и к любви, И проходят вместе множество трудностей, они сохраняют друг друга в своей жизни, и любовь их крепнет со временем. Такая любовь называется прагма. А если я вдруг встречу прекрасную драконицу, мечтательно прикрыв глаза, уточнил Гарыныч, представляя свою будущую возлюбленную: тогда не жди, что она станет вести себя так, как хочешь ты, прими ее такой, какая она есть. Но если она пожелает стать лучше самой себя, Протяни ей руку, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой, бесполезной и лишней. И тогда в твоей судьбе появится гармония любви Эрос и Филатии, а потом они станут прагмой, любовью самой прочной, нерушимой. И со временем она вольется в агапы всего мира, создавая свет, способный согреть другие сердца, пока еще одинокие. «Сложно все», – нахмурился Горыныч. «Как же я пойму, что это она, та самая?» На этот вопрос у Яги ответа не оказалось. Но она обещала найти ответ для друга, сказав, что сердце не обманет, если только будет заодно с разумом. Сейчас же Горыныч смотрел на Ягу и Каще с восхищением и оттенком грусти. Свою истинную пару он так и не повстречал, и по-прежнему не понимал, идет ли он еще по чужому пути, или уже отправился своей дорогой. Сердце молчало, когда он оставался один, и расцветало от радости, когда был с друзьями. Но одна полочка в нем неизменно пустовала уже множество зим и лет. Надежда смотрела на преобразившихся Ягу и Кощея, до сих пор не веря, что ей удалось им помочь не только вернуть себя, но и обрести друг друга. Она крепко обнимала Горыныча и думала о том, что в ярких красках эмоций для полноценности радуги не хватает какой-то одной линии но не понимала, какой именно. Ведь она не слышала этот разговор Яги Горыныча. Вера и Любомир, глядя на молодую пару, лучившуюся счастьем, тоже придвинулись поближе друг к другу. Он обнял ее за плечи, а она прижалась к нему всем телом, чтобы ощутить тепло души. Словно в зеркало времени посмотрели, вспомнив себя много лет назад, и снова ощутив желание поделиться светом счастья со всем миром. Только теперь этот свет не вспыхивал и газ, всполохами освещая окружающих, а потрескивал уютным огоньком камина, у которого собираются только самые близкие люди, которых берегут, чтобы судьба не сочла их пылью, заменив на полочке в сердце новыми книгами. Лишь несколько секунд потребовалось Ягеи Кащею, чтобы своим появлением преобразить присутствовавших, налюбоваться друг другом и поздороваться с друзьями. Яга тут же нашла общий язык с родителями Надежды, будучи разговорчивой и приятной в общении. Кощей же покорил их вежливостью и участием, хоть и был более молчалив. После знакомства, обмена приветствиями и любезностями выяснилось, что холст поврежден и со стороны волшебного леса. Кощей и Яга заметили это и стали волноваться о Горыныча, поэтому последовали за ним. И очень этому рады, поскольку смогли увидеть Надежду по которой скучали, познакомиться с ее родителями, да и решение самых сложных задач вместе искать легче и интереснее. И Любомир и Вера восприняли их появление как должное, ведь внешне они ничем не отличались от других людей, разве только были невероятно красивы и светились изнутри. Но не так ли светятся те, кто искренне любит чистой любовью, без примеси маний? Если только в этом их волшебство, то есть оно и в нашем мире. А значит, опасаться его не стоит, ибо опасаются по обыкновению лишь неизведанного. Глава 5 Вдоволь наговорившись, друзья вернулись к насущному вопросу. Что делать с поврежденным холстом? Надежда еще раз уточнила, нельзя ли зашить его обыкновенными нитками или заклеить чем-нибудь. Кощей с сожалением констатировал, что даже если они с Ягой вложат свое волшебство в обыкновенные нитки, Из этого ничего не выйдет. «А вообще, — сказала Яга, — я же говорила, что Горынычу не нужно идти. Он даже уменьшенным в холст никак не протиснется. По крайней мере, со стороны живота». Недовольный взгляд Кощея Яга демонстративно проигнорировала. Подобные беседы случались у них часто, и каждый в итоге непременно оставался при своем мнении. Яга считала, что любовь заключается в том, чтобы ограничивать друга в лакомствах ради его здоровья. Кощей, что нужно давать другу желаемого, чтобы сберечь его нервы. А он уж пусть сам решает, что ему нужнее – лакомство или фигура. Горыныч же попросту заявлял, что этот мир должен быть с большим размахом, чтобы такие, как он, свободнее в нем умещались. «Ну, прям очень корректно!» – возмутился Горыныч. «Это не я толстый, а холсты у вас неправильные!» Нет, чтобы с размахом души рисовать на широких холстах, чтоб я туда вмещался в полный рост. Так вы меня лишним пирожным попрекаете. Нечестно это, мелочно. Надя встревоженно переводила взгляд с одного из своих друзей на другого. Она знала о главной слабости змея, всевозможных лакомствах. Как знала и мнение Яги и Кащея на эту тему. Понимала девушка и то, что мама с папой сейчас стиснутся в спор. И спорящих станет поровну. Мама-диетолог точно примет сторону колдуньи, так что для равновесия ей самой придется занять позицию Горыныча. Но не была уверена, что это будет правильным решением. Ведь ее знакомство с троглавым непоседой началось именно с его нездоровья по причине чревоугодия. Разумеется, никакие доводы разума не могли убедить его пересмотреть рацион. Горыныч был уверен, что ему дадено от природы три головы не просто так, а что желудок один. Так это просто случайный недочет. Кроме того, жизнь так прекрасна и красочна, страны миров так много, и еще больше в них неиспробованных горыны, чем кушаний. А ведь это одно из главнейших в жизни удовольствий. Надина мама уже собралась была высказаться. Папа привычным жестом стал шарить рукой в карманах брюк в поисках своей любимой курительной трубки. Он всегда так делал, когда нервничал в преддверии маминых монологов о здоровом питании. И совершенно забыл, что Горыныч на Медне растоптал злую штуку. Ну да, с чужими-то недостатками и привычками бороться легче, чем со своими. Пытаясь предотвратить назревающую эмоциональную катастрофу, Надя решительно выступила вперед. «Мам, пап, помните, как мы, когда мне было восемь лет, отправились в гости к тете Соне на день рождения?» «Тетя Соня вообще незабываемая дама», – усмехнулся папа. Мама украдкой толкнула его локтем, но усмешка не покидала маминого лица, и Надя хорошо понимала родителей. Тетя Соня являлась дальней роднёй по маминой линии и была полной её противоположностью. Полненькая, развощёкая, с бегудями на и без того вьющихся волосах, она встречала родню неизменно задумчивым взглядом на пороге своего домика у Чёрного моря. «И шо?» – откровенно уточняла она в таких случаях. «Вы ко мне напогостить, или шум моря и шелест песка опять поманил?» Откровенно говоря, тетя Соня попадала в самую точку своим замечанием, как говорил папа. Приезжали Тани на море, гостили у нее на правах родни. Но предполагалось, что из вежливости все сделают вид, будто они приехали навестить именно ее, а не морское побережье. Удачно, что папин отпуск при этом всегда совпадал с днем рождения Софии. Обычно мама принималась уверять женщину, что приехала к ней. Но как здорово, что это совпало с такой превосходной погодой, и они смогут побывать на море, ведь это так полезно для здоровья маленькой Наденьки. Тетя Соня в ответ окидывала их скептическим взглядом, отступала в сторону, впуская гостей в дом, еще несколько минут смотрела вдаль, куда-то за горизонт, и решительно закрывала дверь. Затем они доставали подарки для нее. Мама неодобрительно поджимала губы, извлекая огромный торт. А тетя Соня, наоборот, именно в этот момент добрела буквально на глазах. Следующие несколько дней превращались в аттракцион противоборства, когда тетя Соня с папиной помощью волокла домой огромные супки с продовольствием ко дню своего рождения, а мама неизменно называла это запасами на зиму для всей семьи. Папа украдкой от мамы лакомился, помогая родственнице. День рождения неизменно проходил шумно, столы ломились яствами, гости укатывались, идти после таких застольй получалось далеко не у всех, довольно покряхтывая. Надя воспринимала все это как веселую игру, в которой тетя Соня в ее воображении превращалась в бабушку, в меру упитанного в самом расцвете лет Карлсона, который живет на крыше. Но однажды летом, во время папиного отпуска, они не поехали ни к морю, ни к тете Соне на день рождения. Как ни странно, именно тогда мама вдруг подобрела в отношении к дальней родне и даже стала довольно часто перезваниваться с ней, подолгу о чем-то беседуя. Когда через год они снова отправились к тете Соне в гости, мама была в прекрасном расположении духа. Папа унылой тенью скитался по дому в поисках лакомств. А сама София встретила их на пороге счастливой улыбкой на том, что осталось от ее когда-то пухлого, румяного лица. Перед ними стояла как будто бы совсем другая женщина, которая оказалась возможным узнать только по неповторимой усмешке в глазах и вопросу. «И шо? Вы ко мне на погостите? Или шум моря и шелест песка опять поманил?» Правда, звучал вопрос теперь как-то мягче. Никаких гостей на день рождения к ней не прибыло, поскольку тут их больше не кормили и не поили даром, а без угощений и друзей поубавилось. Тетя Соня грустно шутила, что таких друзей только гнать за шеей, и тут же добавляла, что иногда здорово что-то в жизни изменить так кардинально, чтобы увидеть настоящие лица приятелей. – Я за кусок пирога купила, так и враг за два куска перекупит. Делаю вид, что их тут не стояло, и прямо на душе легче делается, – весело восклицала она, прогуливаясь по ночному пляжу и рассказывая Наде о людях, которые перестали появляться в доме Софии, когда ей потребовалась их помощь. «Такое надо отпускать», – рассказывала она девочке. «Пусть плывет по своим делам». Всю эту историю девушка сейчас в красках пересказала присутствующим, извлекая из домашнего архива альбом с фотографиями тети Сони до и после перемен. «Это кто?» – вопрошал гарыныч «Тетя Соня», – спокойно отвечала ему Надя уже в который раз. «А это кто?» – спрашивал друг. — И это тетя Соня, — хихикала Надежда. Горыныч недоверчиво щурился, глядя то на пышку, то на стройную Софию на двух фотографиях, размещенных на одной странице. — А где остальная тетя Соня? — недовольно бурчал в ответ Горыныч. — А это вся она и есть, — печально вздохнул Любомир, забирая из рук змей альбом и ставя его на место. — Тетя сильно... Соня сильно заболела. И единственным, что могло ее спасти после операции, стала диета. «Не понимаю причину твоей печали», – возмутилась Вера. «Она перестала быть собой», – просто ответил папа. «Или просто перестала быть удобной и подкармливать тебя потихоньку тем, от чего мне потом приходилось лечить?» «Так ты знала?» Сложно не догадаться, когда после каждой поездки на море ты начинал жаловаться на ни в чем не повинное сердце, которое стонало, пав жертвой непомерного переедания. Фыркнула мама, усаживаясь рядом с папой и беря его за руку. — Но еда же падает в живот, при тут сердце? — возмутился Горыныч, подозревая, что его хотят обмануть. — Еда, да, — спокойно пояснила мама, — но бывает такая еда или столько еды что и сердце плачет, потому что после ему приходится пропускать через себя грязную кровь. «Ты же наверняка повсюду летаешь. Видел когда-нибудь море осенью, когда люди наконец уезжают по домам после отпусков? Сколько там мусора остается? Как сильно от этого моря и песок плачут, слышал?» Спросила Вера, и Горыныч задумался. «Вот так и сердце человека плачет от некоторой еды». «Значит, ты тоже так думаешь?» – угрюмо спросил змей Надежду. – Тоже думаешь, что я толстый, что это из-за меня холст порвался? – Нет, Горыныч, – честно ответила она, и вдруг заметно приободрился, а Яга удивилась. – К чему же ты тогда эту историю рассказала? – заинтересованно уточнила колдунья. – А рассказала к тому, что и до, и после перемен тетя Соня всегда была счастливым человеком. И с тортами, и без них. Только должен был настать такой момент, когда она сама поняла это и пожелала что-то изменить. — Постоянными упреками? Надя осторожно глянула в сторону мамы и Яги. — Ничего изменить нельзя. — Но и поддерживать переедание! — тут она одарила красноречивыми взглядами Кощея и папу. — Тоже неверно. — А что же ты предлагаешь? — спросил Кощей. — Предлагаю просто любить друзей и близких такими, как они есть. Не осуждать за их слабости, не навязывать свое мнение как единственно верное, но и не потворствовать губительным привычкам. Ведь иногда именно дух противоречия велит нашим друзьям поступать наперекор и выходит на зло самим себе. А иногда они просто не видят счастья в чем-то другом, и это значит, что мы не смогли показать и подарить им это самое счастье. Вот они и заменяют его едой. Яга задумалась, глядя на Горыныча. Кащи согласно кивнул. Вера улыбнулась, гордясь своей дочерью, нашедшей компромисс в назревающем споре. «Ты, Горыныч, — продолжила Надя, — просто должен знать, что мы тебя любим и любое твое решение поддержим. Только тебе самому нужно понимать, чего же ты хочешь, и что только ты сам за свои решения отвечаешь. Значит, если я стройный стану, как тетя Соня, вы меня тоже любить будете?» – переспросил он. – Если это твое желание, то, конечно? – не раздумывая, ответила Надежда. – Только совсем как тётя Соня или страняшка Мушу не надо, – улыбнулся Кощей, – а то тебя, драконица твоя суженая не разглядит на небесных просторах. Все рассмеялись, и на том спор прекратился, хотя еще какое-то время Надя, присматриваясь к Горынычу, видела его задумчивый взгляд. Почему все-таки змей так упорствует в борьбе с ягой, если своим желанием озвучил именно то, к чему стремилась и волшебница? Или такое желание только уступка друзьям ради сохранения мира и покоя? На этот вопрос ответа у девушки не было. Глава 6 Искать и найти счастье для лучшего друга, безусловно, прекрасно и похвально. Но нам бы сейчас найти способ починить холст. – подала голос Яга, пристально рассматривая ткань на подрамнике, водруженную на мольберт. Их беседа после темы гастрономической плавно перетекла сперва в спортивную тематику, а затем в разговоры об увлечениях и счастье. Ближе к вечеру на столе очутились кружки с горячим чаем и сладкие плюшки, на которые расщедрилась мама и который так усердно старался игнорировать Горемич. Иногда у него это даже получалось. Впрочем, уже никто не возражал, когда несколько штук сразу исчезали из тарелки в недрах его живота. Подтягивая согревающий напиток, Яга задумчиво всматривалась в холст. К ней присоединился Кощей. «Ни простыми, ни волшебными нитками нам его никак не зашить. И ничем не заклеить», — в сотый раз заключил волшебник, тяжело вздыхая. «Нужен кудесник из этого мира. Только он смог бы починить холст-портал». В вашем мире наше волшебство ограничено в возможностях, да и усилий требует слишком много. — Если бы я только знала такого волшебника, — устало вздохнула Надежда. Не было в тот момент ничего грустнее для нее, чем ощущение собственной беспомощности. Так хотелось помочь друзьям, о чем она даже не представляла. Ведь не разгуливают же волшебники прямо по улицам города и объявления о себе не пишут. Вернее, пишут, но то не настоящие волшебники. Настоящие колдуны соблюдают статуты секретности, да и многие другие законы, позволяющие сохранять гармонию между мирами. И если добрые маги искренне хотят помочь людям, то делают это незаметно, без пафоса, мантий, свечек и прочих атрибутов, а также и без оплаты за их помощь. Такова природа магии, таков и закон совести честных волшебников. Вертя в руках очередную сладкую плюшку, взятую из расписной вазы, Надя с интересом поглядывала на маму. Они с отцом изменились так же кардинально и моментально, встретив ее волшебных друзей, как и она когда-то. К лучшему приведут эти перемены или нет, девушка не знала. Но сейчас они были счастливы, и это главное. Она давно не видела родителей такими. Все чаще папа искал еще немного работы, чтобы хватило на и исследовал целый список того, что требовалось от каждого человека обществом. А мама задумчивая и устало глядела по вечерам на издерганного заботами папу и тоскующую по друзьям дочку. — Послушайте, — обратилась Надя к присутствующим, — почему бы нам всем не перестать об этом думать хотя бы на один день и не дать душе покой, наслаждаясь компанией и общением? Давайте притворимся, что все хорошо, что холст цел. А когда душа немного отдохнет, решение найдется с помощью наивысшего волшебства, самого главного волшебника, которого нигде не отыскать, кроме как в своем сердце и на красивых портретах. Мы скажем, что это случайность или судьба, а добрый волшебник только улыбнется на это, оставшись незамеченным, потому что и так его тоже уже называли. Друзья из волшебного леса не все ее слова поняли, не ведая о неком волшебнике. Но общий смысл уловили. А вот родители поняли дочь прекрасно, и одновременно с теплотой во взгляде обернулись в тот угол, где стояли иконы. Проникнувшись ее словами и борьбой во взгляде, все единодушно согласились. Горыныч украдкой вытер накатившиеся слезы краешком своего платка, который вышила для него Надя. Казалось, что когда никто не смотрит на него пристально, он меняется, становится другим. Иногда Надя успевала это заметить, но он тут же словно бы надевал маску клоуна и начинал дурачиться, забавляя всех. Трехглавый друг был одновременно ребенком и стариком, глупцом и мудрецом, знал все и ничего. Счастье других ставил выше всего прочего, но при этом умудрялся выглядеть эгоцентриком, словно единственным его желанием было, чтобы весь мир вращался вокруг него. Надю удивляло его желание спрятать наилучшее качество от других но она уважала решение друга, да и попросту не решалась спросить о причине такого поведения. Прячемся же мы порой от правды, даже когда прекрасно видим ее, только ради того, чтобы не рушить иллюзии, которыми дорожим. — А можно еще раз на тетю Соню посмотреть? — удивился Горыныч, робко протягивая руку за альбомом. — Тетя Соня бы сама с удовольствием на тебя посмотрела. Засмеялся Любомир, довольно откидываясь на стуле. В глазах плясали смешинки, а морщинки усталости разгладились на время и сменились смешными морщинками, которые с годами появляются у людей, умеющих радоваться жизни, простым мелочам и крошечному счастью. Такие не старят, а скорее украшают людей. «Да вы что?» Яга всерьез восприняла его слова. «У нас же статут о секретности. Нельзя, чтобы люди о не осознали». Она глянула на мужчину, поняла, что он шутит, и сама рассмеялась. Вроде бы и счастье свое нашла, и от этого на многие события в жизни стало смотреть не так грузно и тяжело. Да только свою серьезность не растеряла. В ее труде она была необходима. К воротам нельзя относиться, шутя. А ведь правда, рассмеялась и мама Нади, Сонечке бы понравилась такая компания. Жаль, что нельзя пригласить ее к нам для знакомства. Она бы оценила. «Она бы спросила, и шо вы к Наде на погоститель, и просто снежком полюбоваться?» – продолжил общее размышление Горыныч, утаскивая с полочки сразу несколько альбомов и удобно располагаясь на полу для их просмотра. Смеясь, все потихоньку присоединились к нему. Тетя Соня оказалась только предлогом. Все свое внимание змей сосредоточил на фотографиях Надежды, по несколько раз пересматривая особенно полюбившиеся снимки. Родители с упоением рассказывали истории из детства девушки. Наконец он заключил огорушек всех. Вот эти, в которых цвета нет, самые красивые карточки. «Почему — Почему? — удивленно спросила Вера. — А в них самой Нади больше. — Но ведь здесь на всех фотографиях Надя есть. — растерялся папа. — На раскрашенных лишнего много, отвлекает. Просто пожал плечами Горыныч и закрыл альбом. Теперь он с не меньшим удовольствием разглядывал их с Кащеем и Ягой портреты на стенах. И цветные, и черно-белые, выполненные в самых разных техниках. «А можно?» – спросил он осторожно. «Мы по одному своему портрету заберем». «Нарисованы мы, а чувствуешься ты». Весь день Надя не переставала удивляться новым граням в характере друга. Неужели все время с момента знакомства она была так невнимательна, что всего этого в нем не замечала? Или он так сильно изменился с тех пор? «Я вот этот портрет хочу, у меня тут лицо смешное», потребовал Горыныч, указывая когтем на один из любимых рисунков Нади. На простом листе бумаги, вставленном папой в рамку под стекло, Горыныч умильно смотрел на растерянную Надю, лежа на поляне перед старым домом Кощея то было воспоминание о их знакомства. И Горыныч просил не просто рисунок, а именно воспоминания. Ту гамму эмоций и чувств, которые все они испытывали в первую встречу. Понимал ли он сам это, капризно тыча когтем в рамку? Заметив пристальный взгляд Нади, он тут же переметнулся к другому рисунку на стене. «Нет, лучше вот эту». На этом рисунке Горыныч тормозил у дома Яги и Кощея, взрыхляя землю и создавая своим приземлением целый окоп. Или эту. Так он выбирал еще долго, пока не утомился, и не уселся доедать сладкие плюшки со свежезаваренным чаем, который снова успела организовать мама с помощью папы. Время пролетало незаметно. День клонился к своему финалу. Даже самая лучшая и душевная компания утомляет, Причем, чем теплее компания, тем больше утомляет, поскольку вкладываешь в нее больше своих сил и в взахлеб поглощаешь вложенное другими тепло. А душевный труд, как известно, истощает не меньше физического. Стол опустел, осталась лишь тарелка с двумя последними плюшками, которые никто не решался доесть, заботливо оставляя другим. Вера обустроила спальное место Ягей Кащею, а вот с ночлегом Горыныча оказалось посложнее. Змей снова стал хандрить, тыкать когтем то в кровать, то под стол, то в комод, куда собирался взгромоздиться, но в итоге решил умоститься у кровати надежды, чтобы беречь ее сон вместо ловца снов, призванного отгонять кошмары. Когда объятия на сот грядущий остались позади, все пожелали друг другу добрых снов и с долей неловкости замерли посреди комнаты, опасаясь, что если сейчас разойдутся по комнатам, то нечто хрупкое рухнет. Тишину нарушил звонок телефона. «Ой-ой!» – потешно вскрикнул Горыныч, подскакивая на месте. Он тут же потер ушибленные головы, стукнувшись о низкий для него потолок Надиной комнаты. Любомир нахмурился, предполагая, что звонят снова с работы, и время в кругу семьи и друзей подошло для него к концу. Вера автоматически глянула на часы. Время для звонка на грани приличий. «Это что за звенелка?» – удивился Горыныч. Он только сейчас обратил внимание на старенький аппарат с еще круговым циферблатом, который почему-то родители не пожелали отключать, даже когда появились мобильные телефоны, смартфоны, айфоны и прочие чудеса техники для связи друг с другом во всех уголках мира. — Это не звенелка, — пояснила со смехом Наденька, подходя к аппарату. — Это телефон! Она подняла трубку и негромко произнесла. — Алло, Надежда слушает. Горыныч, услышав, что с той стороны кто-то невидимый ей отвечает, тут же прислонил ухо к трубке. Две другие головы недовольно попытались отодвинуть подслушивавшую, чтобы и самим получше слышать. Яга и Кощей только заинтересованно переглядывались. Оказывается, в каждом мире есть свое волшебство. Или оно волшебство только потому, что до поры мы о нем не знаем, а когда узнаем, то попросту привыкаем. Как бы там ни было, но все в комнате замерли, прислушиваясь к разговору по телефону. Глава седьмая. — Там кто-то живет! — заговорщическим шепотом сообщил Горыныч Яге и Кащею, глядя на телефон округлившимися от удивления глазами. — Никто там не живет! — отмахнулся Любомир. — Это телефон просто. Устройство такое, чтобы люди могли поговорить друг с другом. Для этого нужно только знать номер телефона. «Шесть циферок, и если из другого города звонишь, то еще код города или страны. Набираешь и говоришь себе». «Так это мы тогда можем Наде звонить?» обрадовано предположил горымич «Это вряд ли», — тут же огорчил его Кощей. «В волшебном лесу их магия не работает. Надя говорила, у них это называется техникой, и она не всегда надежна». «Зачем тогда такое волшебство, если оно работает только у них, и то не всегда?» этот ты зря, Горыныч!» – в сердцах возмутился отец надежды, обнаруживая еще одну свою страсть – телефоны. «Такая звенелка – штука незаменимая. Есть на свете люди, которые коллекционируют, то есть собирают марки, картины, брелки, открытки или что-нибудь порой весьма нелепое, но очень ценное для конкретного человека. Казалось бы, зачем так привязываться к вещам?» А проходят годы, десяти или даже столетия, и такие коллекции становятся осязаемой историей. В них сохраняется частичка рассказа о быте разного времени, по ним нередко изучают культуру целых народов. И тогда уже собирательство такое представляется вовсе не как стяжательство или плюшничество, а как огромный труд, кропотливо проделанный человеком. Впрочем, и тогда сложно сказать, для чего же человек собирал все эти предметы. Любомир, к примеру, оценил не только курительные трубки ручной работы, как та, которую Горыныч в порыве борьбы с настоящим злом растоптал, а и коллекционировал телефоны. Собственно, трубка ему теперь была без надобности. Познакомившись с волшебством, он в один миг отказался от вредной, губительной для здоровья привычки. А вот телефоны остались его маленькой слабостью и большой коллекцией. Только он не перекупал их за невероятные деньги у других коллекционеров, а сохранял аппараты, которые приобретались в его семье в разное время, разными поколениями. Так и собралась за долгие годы его коллекция, целый отрезок истории. «Ну-ка, пойдем, я тебе покажу что-то». Горыныч с сомнением посмотрел на девушку, говорившую по телефону. Ему не хотелось надолго отходить от Нади и тем более пропустить что-то важное. А Надя так усердно и сосредоточенно кивала и отвечала телефонной трубке, в его понимании говорила она именно с телефоном, что неважным это быть никак не могло. С другой стороны, Надин папа за время знакомства зарекомендовал себя интересным человеком, который Горынычу понравился. Да и то, как воодушевленно он только что смотрел на змея, будило в том некое детское любопытство, которому он никак не мог сопротивляться. Еще несколько секунд посомневавшись, трехглавый гость протопал следом за Любомиром в соседнюю комнату. Войдя, они ненадолго погрузились в абсолютную темноту. Мужчина деловито прокашлялся и едва ли не торжественно включил свет, представляя свою коллекцию дорогому гостю. Раньше он никому ею не хвастался. Он, правда, и сейчас не хвастался, помня, что от хвастовства до гордыни всего один шаг. Скорее, делился накопленной годами радостью. Человеку так необходимо иногда одобрение его трудов и тогда люди с еще большим рвением трудятся, добиваясь лучших результатов. Пусть даже речь идет всего лишь о коллекционировании. Были в коллекции довольно редкие экземпляры, пусть не самые первые телефоны, но такие, которые выпускали ограниченными партиями. Такими Любомир гордился больше всего, будто сам их изобрел. Что не мудрено. каждому хочется быть причастным к чему-то по-настоящему стоящему, великому. Да не каждому под силу такое желание усмирить. Горыныч восторженно возрелся на множество аппаратов с красивыми дисками, кнопочками, расставленных и разложенных по полочкам. Телефоны были яркими, красочными однотонными, совсем плоскими и объемными, настольными настенными, проводными, сотовыми, мобильными. Чего тут только не встретишь. Надин папа не слукавил. Коллекция стоила внимания. «Телетрофона тут, конечно, к сожалению, нет», — заговорил Любомир, видя интерес гостя. «Но в моей коллекции немало интересных моделей». «Телетро... чего?» — переспросил удивленный Горыныч. «Он сегодня столько всего узнал, что и трех его голов не хватало для освоения информации. Когда Яга подолгу рассказывала ему о чем-то, пусть даже ему было безгранично интересно, он начинал жаловаться, что у него уже мозги болят». Мозг, конечно, болеть не мог, но домочадцы, смеясь отставали от него, давая насладиться личным пространством, которое важно не только человеку, но и любому живому существу. Коты вон удаляются в самые тёмные и тёплые места в доме и жутко сердятся, обижаются на людей, если те их оттуда выманивать начинают. Одиночество никто не любит, а вот свободу ценит всё живое без исключения. В таких случаях Горыныч какое-то время гулял на лугу, собирал огромные букеты любимых ромашек, засыпая ими весь дом Кощея. Потом отправлялся полакомиться чем-нибудь и возвращался, готовый к новым познаниям. Особенно, если был это алфавит, чтобы поскорее начать писать письма Надежде. телетрофона С энтузиазмом повторил на папа странное название, найдя в змее благодарного слушателя и возвращая его из воспоминаний к реальности. Целых 160 лет назад в одной итальянской газете Нью-Йорка некто Антонио Меучи впервые написал о таком аппарате для связи между людьми, но он не смог получить патент на свое изобретение, потому что ему не хватило на это денег. Потом немецкий физик Рейс продемонстрировал свою техническую находку, которую назвал «телефон», но патент получил совсем другой человек. – Что такое патент? – спросил Горыныч, аккуратно касаясь когтем одного из аппаратов. Он старался как можно внимательнее слушать, чтобы потом пересказать Яге и Кащею все, что узнал. Не всегда же им его учить, можно иногда и местами поменяться, ведь и он умеет интересности повсюду замечать. Находить и с удовольствием делиться ими с близкими. муж куда лучше, подумал Горыныч, чем как нимфы на камнях у водоемов восседать до чужой жизни обсуждать, будто своих нет. Патент – это документ такой, о том, что именно ты что-то изобрел, и потому все лавры достанутся именно тебе, а не кому-нибудь другому. Выходит, человек придумал телефон. Новые слова запоминались с трудом чтобы все могли друг с другом говорить, а потом еще должен был всем что-то дать, чтобы ему разрешили считаться Творцом, когда он и так им был, — уточнил любознательный дракон. Выходит, что так, — вынужден был согласиться с ним коллекционер. — Как же так? — возмутился Горыныч. — Почему надо за этот документ что-то отдавать? Это другие все должны ему благодарны быть, если он что-то нужное придумал. — Разве нет? «И зачем вообще доказывать кому-то, что придумал такую штуку ты, а не кто-нибудь другой? Вот я придумал, например, что-то, и всем об этом сказал. И все. Все знают, что это я придумал». В логике тут не откажешь. Потому Любомир какое-то время подбирал слова, чтобы змею стало понятнее, что не все умеют так честно чужие достижения признавать, да быть за них еще и благодарными. Вот Надя тоже в детстве такие вопросы задавала. Грустно усмехнулся Любомир. «Только у меня ни тогда, ни сейчас ответа не нашлось». «В общем, автором телефона считается Александр Белл». «Это же несправедливо!» Снова возмутился в сердцах Горыныч. «Это же не он первый придумал». «Ты не горячись!» Осадил его мужчина. «Несправедливости всегда хватает. Но лет 18 назад Конгресс США... И есть страна такая огромная» это несправедливость ис правил и статус первооткрывателя все таки отдали Антонио миуча а тогда ладно немного успокоился горыныч но все равно бяки они человек же страдал все от несправедливости страдают это же больно когда обманывают если все от нее страдают то кто же ее вершит в полголоса философски поинтересовался любоммир к никому в частности не обращаясь Стоило ему взглянуть на свою коллекцию, как он снова воодушевился. – Ты гляди лучше, какие у меня модели есть. Это вот один из кнопочных аппаратов, по нему еще мой папа маме звонил, на свидание приглашал. А этот еще моложе него, с дисковым циферблатом. Крутишь колесико с цифрами, а на том конце провода звонок раздается. Раньше номера коротенькие были, не у всех были телефоны. Но как стали у многих появляться, так и номера длиннее сделались. А вот это один из первых мобильных телефонов Моторола. Сейчас забавно смотрится. Огромный такой. А тогда очень модно было, престижно обзавестись телефонов без проводочков. Все-то вы модой меряете. Горыныч пересмотрел все предметы коллекции на полках и стал постепенно терять к ним интерес. Все эти незнакомые ему предметы были красивыми, да неживыми. А Горыныч любил больше настоящее. Магия найденного мира не пришлась ему по душе. Почему модой? Не только модой. Телефон — это удобно очень. Вот пошел я, к примеру, в магазин и заговорился там с другом. Счет времени потерял. Верочка может мне позвонить и спросить, где я. А ты не сказал, что в магазин? Сказал. А она не поверила? Почему не поверила? Поверила, конечно. А зачем тогда проверяет? Не доверяет тебе, да? Ну, хорошо. Не годится такой пример тебе, буквоед ты Вовсе я не букваед просто странные вы люди. Ты сказал, куда пошел. Так она бы и занялась своим делом. Чего тебя выглядывать? Ты же не обманул. Придешь, когда придешь. Ты вот представь, что встретил я свою драконицу суженую. Горыныч на пару секунд мечтательно прикрыл глаза, фантазируя. Стали вместе с драконицей моей жить. Потом на службу свою улетел. Принцессу какую заморскую спасать? Или и князей разнимать в битвах? А она, знай, кружит надо мной да спрашивает, где это я, как это я, почему это я. Бррр, контроль тотальный какой-то. Я б не выдержал. Горыныч даже встряхнулся недовольно, как пес от воды. Может, потому у тебя драконицы нет? Осторожно спросил Любомир. Почему это поэтому? Не понял его Горыныч. Потому что драконицы-то именно так и делают по обыкновению. – А тебе это, видно, не по душе. – Ну, не то, чтоб не по душе совсем, я и не знаю, каково это. Размышляю только, – смущённо осознался Горыныч. – Мне только непонятно, зачем это драконецам всё знать про нас, как только из дома вылетели? Дел у них своих, что ли, нет? – Есть у них и дела, и заботы свои, и много забот, – улыбнулся Любомир. Домашний труд незаметен, а чисто и сытно в доме не само по себе становится. И уют не по волшебству появляется. Если день за верой ходить, каждый о своей драконице говорил, разумеется, так только от этого устать можно. А она ведь все это делает сама, да потом еще и ласково улыбнется, приветливо, как домой усталым придешь. А зачем тогда спрашивают? Как успевают? Это они из любви интересуются, из заботы. — Есть, конечно, такие драконицы, которые боятся просто, что в магазине такая принцесса заморская встретится, что дракон и забудет вовсе, что он дракон, а не принц. — Ну и что, что забудет? — не понимал Горыныч. — А то, что сбежит с принцессой попросту, и останется драконица одна тосковать. — Глупец, что ли, дракон этот? — возмутился Горыныч. — Драконы же не могут с принцессами парой быть. У принцессы принцы должны быть. У королев короли могущественные, у драконец – он снова мечтательно прикрыл глаза – драконы, настоящие, сильные, смелые, и чтоб дракончиков маленьких побольше. А ежели перепутается все, так это же хаос настанет, и не смогут они вечного света постичь. – Хорошо, что ты понимаешь это, – кивнул Любомир одобрительно. – А вот не все люди это понимают и путаются иногда. да понимающе закивал Горыныч. — Беда с вами людьми. Все пытайтесь понять. А слушали бы да видели сердцем, легче бы вам жилось. Но все равно непонятно мне, твоя-то драконица зачем спрашивает? Не верит все-таки. К обману ее приучил. — В нашем доме обман не принят, — спокойно возразил Любомир. — Мы Наденьку своим примером растили, чтобы она не обманула никого, и мы не обманывали никогда. А моя <смех> драконица просто волнуется обо мне очень. Да и вдруг забуду купить что. Так она напомнит. У нее голова одна, да влезает в нее как в три». Посмеялись собеседники по-мужски, и Любомир продолжил Горынычу разъяснять. «Дракон вроде и живет на свете долго и мудростью наделен, а вопросы иногда задает совсем по-детски. С другой стороны, мужчина подозревал, что Горыныч это не столько для себя делает» сколько для тех, кого спрашивает. Чтоб сами для себя ответы на важные вопросы нашли. Мудрость же не в прямых советах и ответах заключается, а в том, чтоб правильно вопрос задать тому, кто сомневается. Потому что решений универсальных на свете не бывает. Для каждого верный путь свой. Человек волнуется о близких, вот и звонит узнать, как они. Вдруг приболели, например? Тогда, конечно, другое дело, и примчаться сразу можно. Зачем? Настал черед Любомира искренне удивляться. «Как зачем? Если друг или близкий, кто заболел, значит, надо примчаться, травы заваривать, компрессы менять, температуру поцелуями в лоб мерить. Яга так всегда делает. И я учусь травы различать, чтоб лечить правильно. Недавно даже сам Кощей лечил, когда яга задержалась у врат». «Ты о каких вратах говоришь все время?» – уточнил собеседник. Так у Яги призвание такое – стеречь и беречь врата и души тех, кто к ним пришел в отведенный им час. Это лучше она сама пущай рассказывает. У нее так получается, что заслушаться можно. А у меня грустно выходит. Не всем же душой компании быть. И это говоришь ты?» – рассмеялся Любомир. «Я говорю, что у нас принято примчаться и лечить. Заботиться, то есть». Не понял его Горыныч. «У нас так не делается». — растерялся мужчина. — А как у вас делается? — Ну, то есть у нас лечат, конечно, и заботятся тоже, но у нас многие близкие далеко друг от друга живут и приехать не могут. Иногда, даже если очень этого хотят, все равно не могут. — Тогда да, телефон этот ваш хорошая магия. Можно тогда каждый день по сто раз звонить. — Так надоест же. — Любовь надоест? — изумился Горыныч. — При тут любовь? Так ведь это же она велит нам быть рядом в трудный час и не завидовать, а радоваться с другими в счастливые минуты. А когда любишь, все время хочется рядышком быть. Я как правда, говорит, что нельзя растворяться совсем. Это уж зависимость тогда, а не любовь. Но я не очень понимаю, как это. По мне так каждую минутку рядом быть хочется. Ну, предположим, что и так. Да только позвонил ты в сотый раз в день, а что говорить? «Ну, если вот ты заболел, например, и тебя спросили, как твои дела, то ты что ответишь?» «Что приболел, но все в порядке, в принципе?» «Нет!» — Горыныч даже нетерпеливо притопнул ногой. «Это ты так незнакомым людям ответишь, а знакомым, самым близким, что скажешь?» Любомир задумался. «И знакомым также?» — неуверенно ответил он. Какие-то странные у тебя знакомые, раз ты им не говоришь ничего. А Надя, ты что ответишь? – Что я скоро выздоровею. – Это и так понятно, но как она поймет, как тебя лечить, если ты не скажешь, что у тебя болит? – Зачем ей понимать это? – Чудак-человек, – Горыныч понемногу терял терпение. – Это же обидно. Это же значит, что ты ей не веришь или что ты ей совсем не нужен, если ей ответ такой подходит. Яга говорит, что только незнакомым людям может быть все равно, и те из приличия лукавят, что это не так. Еще все равно может быть тем, кто только себя или себя больше всех любит. — Но ведь бывают же разные обстоятельства, — вяло запротестовал мужчина. Кощей говорит, что обстоятельства – это отговорка только для ленивых и безразличных. Это возможности у всех разные бывают, а обстоятельства только одно. Или любишь и заботиться будешь, или не любишь. А как же расстояние? Так ты же сам сказал, что для того у вас телефон придумали. Этот твой Антонио, наверное, кого-то очень сильно любил и волновался. Вот и сочинил способ, чтоб сто раз в день спрашивать, как там его любимые. Чтобы напоминать, о отвар принять, когда заболел. Что на прогулку пора, потому что свежий воздух полезный очень. Особенно, если на лугу ромашки мои любимые цветут. И почта у вас есть, как у нас ворон вот. Боюсь, Горыныч, что не все изобретения из любви появлялись. А зачем же тогда? Некоторые ради денег больших, некоторые из любопытства. Иногда даже и случайно, да уж больно удачно. Иные, как средство для выживания в трудных условиях. Разные причины бывают. «Скучно вы живете?» – заключил Горыныч, направляясь к двери. «Скучно и грустно. Все у вас зачем-то, но только не для самого главного» сказал он и вышел, оставив Любомира стоять посреди комнаты, растерянно глядя на множество молчащих телефонов. Столько средств связи, а все молчат. Символично как-то. Особенно символично молчание телефонов воспринимается после такой беседы с Горынычем. Теперь Любомир понимал, о чем ему дочка рассказывала. Что змей умеет так вопрос перевернуть, что и сам уже не понимаешь, как дальше быть. Но одно точно знаешь, что как раньше уже не выйдет. Как с заноза вонзаются в ум и сердце его вопросы. Вера, увидев одного Горыныча, выходящего из комнаты, нахмурилась, забеспокоилась и отправилась к супругу. Змей же молча протопал мимо Надей друзей, уселся перед столом и, что-то недовольно бурча, машинально потянулся к тарелке с оставшимися двумя плюшками. Неспешно поглощая лакомство, он задумчиво нахмурился, ни на кого не обращая внимания до тех пор, пока его не насторожила почти звенящая тишина. Он поднял голову, перестав сосредоточенно жевать, и удивленно посмотрел на друзей, окруживших его и с беспокойством наблюдавших за ним. «Чего это вы?» «Это уж лучше ты нам скажи, чего это ты?» Мягко поинтересовался Кощей. «Я тебя таким с момента первого расставания с Надей не видел». Задумался или загрустил чего? На этом-то вопросе в комнату и вошли Вера с Любомиром. Задумался, — недовольно буркнул Горыныч. Наде-то пока... даже показалось, что он смущенно покраснел а если только такое возможно в его случае. — О чем задумался? — настойчивее поинтересовалась Надя. Горыныч вдруг как-то хитренько сощурился, мельком взглянув на Любомира. Взгляд от Нади не укрылся, но она не поняла его значения, ведь друг продолжал упрямо молчать. «Все у меня нормально», – преувеличенно спокойно ответил змей, откусывая очередной кусочек плюшки и демонстративно тщательно пережевывая его, будто на свете не было дела важнее. «Ты обиделся на нас, что ли?» «На что? Из-за плюшек до диет?» – виноватая немного удивленно уточнила яга. «А не заболел ли ты часом?» – не отставал Кощей. «Или нас обидеть хочешь?» – недоверчиво спросила Надежда. «Не чужие же? Что ж ты нам так нормально все?» «Мы ж не отстанем от тебя, Горыныч, пока не дознаемся, что с тобой приключилось за эти пять минут, пока Надя по телефону говорила». Поставил его перед фактом Кощей. «Вот!» – победно вскричал Горыныч, вскакивая с пола так резко, что девушка и лесные обитатели испуганно отскочили, недоуменно переглядываясь. «Вот, слышал, как они говорят?» «Слышал», — понимающе кивнул Любомир. «Слышать-то слышал, но у нас все равно не принято так». «Принято, не принято?» — надулся Горыныч. «По неправильному у вас тут принято». «Нас и в школах так учат. Из вежливости задай вопрос, но не дадай дай И проблемами своими другим тоже не надоедай. Это невежливо. Этикет, в конце концов». «Значит, не то у вас в школах учат». Кипятился Горыныч, теперь уже торопливо заталкивая в рот последний кусочек плюшки и продолжая говорить. «Надо, чтоб учили заботиться, любить учили, дружить, травы знать нужное, чтоб близким помочь, навыки всякие полезные. Этому тоже учат, но по-своему, своеобразно», – вступилась Надя за педагогов. «А навыки в разное время разные нужны. Печь, например, городскому жителю не обязательно уметь растапливать». Зато с компьютером обращаться всем обязательно надо уметь Травы у нас теперь фармацевты знают, они этому учатся специально в вузах Поэтому всем это знать не обязательно Зато машину водить можно бы и научиться Такое умение в багаже не лишнее каждому Ценности меняются и потребности меняются Знания и умения уже другие нужны, и им и учат Стараются, по крайней мере ну есть же вечные умения!» – возразил друг Самых близких понимать и любить не на словах. Яга говорит, это тоже целая наука. дружить искренне, например. Он пошарил рукой по тарелке, обнаружил, что она пуста. Удивленно посмотрел на Надину маму. Та растерянно пожала плечами и красноречиво глянула на часы. Мол, поздно уже свежие плюшки печь. Горыныч только с досадой махнул рукой. — Нет, надо все-таки, чтоб этому учили, — сказал змей, раздосадованно сопя. «Объясните, наконец, что у вас там стряслось?» Настойчиво попросила Надя, понимая, что корень спора кроется в комнате с папиной коллекцией. Откровенно говоря, девушка была удивлена, что он вообще ее кому-то показал. Да, видно, показ не гладко прошел. Любомир в ответ робко начал пересказ их беседы. К нему подключился Горыныч, и жаркий спор восстановился. «Ну вот что», — становясь между ними, заявила Надежда. «В этом доме спорам не место». Садитесь-ка вы за стол с чаем, мы сейчас конфет еще поищем в закромах. Мама внимательно посмотрела на дочь, посомневалась немного, снова глянув на часы, затем кивнула и вышла в кухню. За ней яга. Кощей уселся на стул, как на коня, повернув его другой стороной и широко расставив колени. Он с интересом слушал перепалку Любомира Игорыныча, иногда пытаясь вставить хоть слово. Но быстро понял, что споры без него жарок. Нечего, как говорится, масло в огонь подливать. Надя какое-то время слушала молча, но не выдержала. Вот что я вам скажу. Вы оба правы и не правы. К этому моменту Яга с Верой принесли вазу с конфетами и свежеиспеченным печеньем. Чайник, заварник и чайный сервиз, который только недавно из комнаты унесли после трапезы. Почему-то за столом да лакомствами любая беседа живее течет, как оказалось. «Это дело не в правоте даже», – смутился Любомир. «Я Горынычу пытаюсь объяснить, что любовь любовью, а бывают и непреодолимые обстоятельства». «А я не согласен с этим», – горячо возразил змей. «И обстоятельства разные бывают, и культура, и вежливость, и этикет разные бывают в разных странах, традиции всякие, менталитет. Не спеши спорить, Горыныч, у большинства традиций и привычек есть и веские доводы в их пользу. Веками люди к ним приходили, отсеивали и берегли те, что им дороже всего. – Так это же не значит, что они правильные, – возмутился Горыныч. – А кто сказал, что твои правильные? Гарыныч задумался. – Обстоятельства? Да-да, обстоятельства и правды бывают самые разные. И пусть даже люди жалеют потом о своих поступках. Но в тот момент, значит, они должны были так поступить. «Потому что даже если то была ошибка, то и она зачем то необходима. Закройте двери перед всеми ошибками, и истина не сможет войти». Ега кивнула, соглашаясь с девушкой. Вера молча отпила чай. «А толку ей входить, когда уже не к кому?» – упрямо вскинулся Горыныч. «Эти ваши обстоятельства мешают только». Надежда устала присела на стул. «Знаете, я ведь очень по вам скучаю». – негромко заговорила она. – Скучаю хочу видеть. Волнуюсь, когда вы болеете, но не прихожу. – А почему? – Потому что для тебя опасно в нашем лесу. Не задумываясь, ответил змей. – Выходит, свою безопасность я ставлю выше любви к вам? – Не ты. Тебе дороги мы, а ты дорога своим родителям. Ты любишь и их, и нас. Они боятся отпускать тебя к нам, а ты не хочешь их огорчать. – рассудил Кощей. «Верно ты все говоришь, но ведь это и есть обстоятельства!» сказала Надя и пристально посмотрела на присмиревшего Горыныча. Все ненадолго задумчиво замолчали. «Вы мне, правда, не ищите, потому что я вам дорога, а другим бы не искали, хоть и обстоятельства у них были бы те же. Так все делают, кто любит. Со временем, правда, душа устает от такого труда, и люди становятся все дальше друг от друга, даже когда на одной улице живут». Но ты же нашла возможность писать нам каждую неделю. Нашелся Горыныч. А все остальную неделю? Остальные шесть дней? Как знаю, нужна ли вам помощь, нужна ли забота? Чем это оправдаешь? И не подумай оправдывать. Фыркнул Горыныч, заталкивая в рот очередную порцию горячего печенья и забивая лакомство из кружки, больше смахивающей на ведерко. Тем, кто ищет возможности, нет надобности искать оправдания. Помню, заболел я прошлой зимой. Он сделал вид, будто припоминает, хитро сощурившись. Надя поняла, к чему он клонит. В ту зиму она писала ему каждый день, отправляла с вороном через холст-портал гостинцы и лечебные снадобья, справлялась о его здоровье у Яги. Она и не подумала о безопасности тогда, а просто каждый день заботилась о друге, несмотря на расстояние. Даже не город, мир другой. И все возможные обстоятельства. И для этого не требовалось каких-то особых усилий или вложений. Только желание заботиться о том, кто дорог. Говорят, те, кем дорожат и кого любят, даже выздоравливают от этого быстрее. Вот и попалась ты, — обрадовался Горыныч, снова оказавшись прав и снова поставив в тупик остальных. Сама говорила всегда, что можно найти решение, если очень захотеть. А если не хотеть, то обстоятельствами прикрыться, — поддержала его яга. Вас не переспорить. – констатировала Надя, но было видно, что ей такой итог беседы по душе. Главное, что восстановился мир. – А испорить нечего, только от печенья отвлекаться, – громыхнул Горыныч, и все засмеялись. – Ты расскажи лучше, чего тебе телефон сказал? – Это не телефон мне сказал, – хихикнула девушка. – Это из детского садика по соседству звонили. Они праздник устраивают, им волонтеры нужны очень. Вот они и позвонили мне, чтобы попросить о помощи. «Праздник – это хорошо!» Горыныч в предвкушении потер руки, отставив чашку и даже отложив печенье, чем вызвал добродушные улыбки присутствующих. «Как мы праздник устраивать будем?» – спросил он, и все поглядели на Надежду с любопытством. Ведь она так и не успела толком рассказать им, о чем шла речь. Глава восьмая Надя стала рассказывать о детском садике, заведующая которого ей и позвонила. Рассказала, какой палисадник там развели для деток, как учат их ухаживать за цветами, прививая любовь к окружающему миру, умение заботиться о самом хрупком. Поведала и о том, как завязалось ее знакомство с заведующей. Однажды девушка рисовала на асфальте для малышей во дворе, а женщина проходила мимо и увидела это. Она восхитилась рисунками надежды и попросила ее попробовать таких же героев на стене нарисовать. Девушка, не раздумывая, дала согласие. Ведь рисовать предлагалось Кощея, Ягу и Горынича. Их дом волшебный лес. До того живо получились у нее любимые сказочные герои, но ведь все думали именно так, что и другие детские сады стали просить ее нарисовать что-то. Она с радостью соглашалась. Но этот детский сад стал для нее неким особым местом. Она приходила сюда, уже и закончив работу над рисунками, помогала воспитателям и нянечкам в самых младших группах, а деток, у которых обнаруживались такие стремления и талант, учила рисовать. И сама не заметила, как стала волонтером, стараясь помогать учреждению в самых разных вопросах. То праздник какой проведет, то подарки детям добудет, то гостей почетных приведет. Это еще кто такой? — спросил Горыныч, услышав очередное незнакомое ему слово. — Волонтер — это такой человек, который помогает по своему желанию, а не принуждению, и никакой платы за это не берет, — пояснила Вера, присоединяясь к беседе. Мама Надя обычно весьма молчалива. Тем, кто с не знаком могло даже показаться, что она человек замкнутый, отгородившийся от всех. Но это не так. Окружающие люди и события живо интересовали ее, Она тихонько принимала в них участие, оставаясь притом неприметной, не требуя к себе внимания. Помогала другим, как и чем могла. Просто так, по зову сердца. Может быть, по ее примеру и Надя стала так поступать? А может быть, просто потому, что когда помогаешь другим, на сердце светлее и теплее становится? Горыныч хмыкнул. «Волонтер, значит, человек. Вы так людей называете просто». — Людей да не всех, — уточнил Любомир, — он уже начал понимать понемногу трёхглавого идеалиста, и сейчас тоже понял раньше других, к чему клонит змей. — Просто так помогают все друг другу. — В идеальном мире так оно и есть, — кивнул мужчина. — Вот только в реальном, даже и волшебном лесу, к примеру, разве все помогали тебе спасать нашу Наденьку? — Я этого царю Озёрному никогда не забуду, — буркнул Горыныч, сжимая кулаки а толку обиду помнить. Она же не обидчика, а тебя изнутри грызет», – возразила Вера и снова потянулась за печеньем. «Но помогать все равно все должны», – упрямился Горыныч. «Значит, все волонтеры есть, каждый человек». «Когда-нибудь так и будет», – примирительно кивнула ему Любомир. «Но пока что и лешие встречаются» и цари озерные самовлюбленные, поэтому тех, кто помогает другим просто так, не ожидая благодарности взамен, и назвали отдельным словом, чтобы от леших отличать. Правды. Помогать другим и нужно, и приятно для души. Правда, есть и обратная сторона. Когда для людей делаешь слишком много, они увлекаются, перестают ценить, и появляется в душе горечь, растерянность. А главное, граница очень тонкая. Не всегда понятно, когда не доделал для человека, а когда слишком много сделал. Это потом уже становится понятно. Вот я и думаю теперь, как им помочь?» Задумчиво проговорила Надя, будто и не слыша папиных слов, витая в своих мыслях. «А в чем помощь-то нужна?» – заинтересованно спросила яга, аккуратно и не слышно отпивая чай из чашечки. «Так ведь скоро Новый год!» — ответила Надежда. — В саду и подарки сладкие для детишек закупили уже, и актеров заказали, которые будут играть Снегурочку и Деда Мороза. Вернее, должны были играть. Да только они заболели внезапно. Вот заведующая мне и позвонила. — Выручай, — говорит, — пусть у детей хоть Снегурочка будет. Деда Мороза уже вряд ли получится найти за пару дней до праздника. Всех расхватали. Она грустно взглянула на друзей. — А какой Новый год без... Тут она умолкла на половине фразы и задумчиво посмотрела на кощея и Ягу. На лице ее постепенно стала расцветать улыбка. – Кажется, нашлись для моих подопечных сказочные герои. кощей с Ягой переглянулись, подозревая, что Надя что-то затеяла, причем явно с их непосредственным участием. – А ведь и в самом деле прекрасное решение, – задумчиво сказала Вера, поддерживая дочь Любомир скептически оглядел найденных лесных друзей и тоже кивнул. «У меня ощущение, будто мы в центре какого-то заговора», неловко пошутила Яга, поежившись. «А что это вы так на нас смотрите?» спросил Кощей. «Выручите ребятишек», — взмолилась Надежда. «Побудьте один только денечек Дедом Морозом и Снегурочкой». «Да мы даже не знаем, кто это такие», — попыталась возразить Яга. Я вам все-все расскажу и помогу утренник провести, чтобы настоящий праздник получился. От вас только чистые сердца нужны и желание совершать добрые поступки». «Это мы завсегда пожалуйста, конечно», – кивнул Кощей. «Но и мне непонятно, что это за создания такие. Что делают, как выглядят». «Ох», – вздохнула Надя, снова загрустив. «А то я и не подумала. Костюмов-то нет». «Беда ли это, если руки женские с плеч растут?» – ободряюще улыбнулась Надя и ее мама, и девушка поняла, что заручилась ее поддержкой. Мама за этот вечер тоже изменилась. Не потому что стала многословнее, а потому что в ней будто бы огонек внутренний зажегся, и даже цвет глаз от этого ярче стал. Говорят, хорошее настроение видно издалека. Это верно, только видно его не в праздности до да громком смехе, гуляниях и беззаботности а в таком вот свете изнутри, от которого люди не только устами, а и глазами улыбаются. Яга и Коще еще немного помучились сомнениями, справятся ли они, и все-таки согласились, решив, что негоже детей без доброго волшебства оставлять. На том и порешили. Любомир стал рассказывать им легенды и мифы об этих сказочных героях, историях в разных странах, традиции, которые с ними связаны. Горыныч слушал заинтересованно, как сказку на ночь. Ночь-то и впрямо-прямо приближалась. Надя возилась домашними хлопотами, сценарий праздника составляла, разъясняла детали друзьям. Мама суетилась рядом, снимая мерки с Кощея и Яги для пошива костюмов. На семейном совете было решено завтра же отправиться по магазинам за тканью и украшениями. В праздничной кутерьме все и позабыли о поврежденном волшебном холсте портале. А зря... Глава 9. Утром следующего дня, сразу после сытного и вкусного завтрака, который Вера готовила вместе с Ягой, друзья стали собираться за покупками. Вера с Ягой необыкновенно быстро подружились, обмениваясь не только кулинарными рецептами, но и знахарскими секретами лечения травами и настоями. У них оказалось много и других общих интересов и взглядов на жизнь. В ожидании завтрака Любомир и Кощей уселись за шахматы, тоже обнаружив некоторую общность в увлечениях. Горыныч ни на минуту не отходил от надежды, помогая ей сервировать стол для трапезы. Он изрядно удивил девушку, продемонстрировав знание этикета сервировки. И тут же обиделся на ее удивление. оказывая спасая принцесса да разнимая бояр, он часто бывал на пиршествах и вел там себя отнюдь не как обыкновенный дракон, а скорее как почетный гость и спаситель порой целых королевств. Потому не отставал от Яги тех пор, пока Таня обучила его всем премудростям поведения на перах. Причем речь шла не только об этикете его волшебного леса, но и других стран и даже миров. Кощей по случаю изыскал способ выписывать книги на эту тему, чтобы его близкие могли углублять познания. Накрыв на стол, Надя успела позвонить заведующей детского садика и порадовать ее не просто согласием помочь в проведении праздника а обещанием, что будет у детей праздник не только со Снегурочкой, но и с Дедом Морозом. Заведующая тут же заверила девушку, что ни минуты не сомневалась в ее поддержке и отключилась, умчавшись раздавать распоряжения и радовать новостью коллег. Завтрак пролетел в дружной семейной обстановке с веселой болтовней и обменом забавными историями из жизни. В основном балагурил Гурел Горыныч. Яга смущенно рассказывала не очень веселые истории о душах, которые к ее вратам приходили, когда наступало их время. У каждого из них своя история была. Кощей обменивался секретами мастерства в живописи с Надеждой, с интересом слушая ее рассказы об уроках рисования. Надин родители не могли нарадоваться прекрасному настроению дочери и нежились в лучах установившегося душевного тепла. Уже в коридоре, когда все стояли одетыми, для этого пришлось перебрать шкафы Любомира и Веры, чтобы отыскать подходящие наряды для Яги и Кащея. Яга вдруг обернулась к Горынычу и с удивлением спросила. «А ты куда собрался?» Горыныч от неожиданности резко остановился, едва не наступив на один на ногу. «Как куда? На прогулку? За покупками?» Он наивно хлопал ресницами, не менее удивленно разглядывая Ягу. Ты, пожалуй дома останешься а то мало ли что еще на беда куришь, или дети испугаются вот уж нет возразил горыныч я с надей пойду и потом кто тебе помогает когда ты за покупками отправляешься так то ж наш лес там тебя все знают но когда-то же не знали резонно возразил он а потом привыкли Он пошаркал ногой, и Надя опять пришлось отскочить в сторону, когда под угрозой оказались ее миниатюрные ступни. Горыныч, разумеется, умолчал о том, сколько времени прошло с момента его появления в волшебном лесу до того дня, когда его обитатели стали к нему привыкать. Опустил он и множество событий военного толка, которые происходили в те времена. Не так-то легко было объяснить обитателям леса, что он никому не желает зла. И вообще вегетарианец. Впрочем, Ягай сама помнила обо всем этом, поэтому колдунья упрямо скрестила на груди руки, перекрывая ему доступ к двери и продолжая сверлить взглядом. Остальные в их противоборство не вмешивались, опасаясь попасть под горячую руку одного из них. Между тем Надя порылась пока в шкафу, сообразив, что не только кощей с Ягой нуждались в теплой одежде. Замерзнуть мог и змей. На улице-то зима, снег валит то ли с утра, то ли еще с ночи. Счастливая ребятня выбежала на улице, во дворы. Нет, не играть снежки, делать селфи для соцсетей. Вот, мол, у нас снег, смотрите, лайкайте, пишите комменты, делайте репосты. В общем, накручивали подписчиков своим страницам. На вопрос Горыныча минут десять назад, что это они делают, Надя только отмахнулась и отправилась на поиски санок. Такой снег нельзя выпускать. А что и главное, зачем делают дети со своими гаджетами? ей думать в тот момент не хотелось. Оторвались от других девайсов, на свежий воздух вышли. И то уже победа. Сейчас же девушка усердно копалась в гардеробе в поисках хоть какой-то одежды для трехгралового друга. Она вынуждена была признать, что спасти от холода сможет только его горло и головы. Поскольку его размело оказались только шапки да шарфики. Запыхавшись в теплой объемной одежде, попробуй не устать от ожидания в коридоре. Надя поправила шапку, подтянула поближе санки, припирая всех впереди к двери вплотную, и заявила. «Одежды на Горыныча-то нет, только это вот». И для наглядности продемонстрировала найденные головные уборы. «Вот», — довольно протянула Яга. «А что вот?», — скинулся Горыныч. «Будто ты не знаешь, что мне холода нипочем». «Правда?», — удивилась Надя. «Но я вот это цветное все хочу примерить обязательно», – воскликнул он, видя, что Надя молча задается вопросом, чего еще не знает о друге и зачем возилась с поисками. Надежда приободрилась, протягивая змею все шапки и шарфы, которые в тот момент держала в руках. Оказалось, их немало. Горыныч радостно протопал к зеркалу и стал их все примерять. Как шапки надевать он видел, например, и Нади и ее родителей. Вера с добродушной улыбкой хмыкнула, сообразив, что это надолго. Расстегнула пальто, чтобы не взмокнуть в ожидании, и уселась в комнате на стул. Ее примеру последовали и мужчины. Наденька хлопотала около друга, подавая ему шапки и шарфы, сияя от радости. Он деловито оценивал свое отражение, затем головы как бы совещались, подыскивая идеальный вариант, и раскладывали одежду на две стопки. В одну отправлялись потенциально подходящие – в другую, не подходящую совсем. Яга так и стояла упрямо у двери, но и она не удержалась от улыбки, глядя на это действо. Горыныч, между тем, обнаружил отменный вкус, чем еще раз приятно удивил женскую часть компании. Он даже завредничал под конец примерки. Вот если бы этих шапок было три, то вышел бы комплект с вот этим шарфом. А так мне придется в некомплекте идти. Любомир, слушая комментарии дракона, подозрительно прокашлялся в кулак, пряча глаза с искорками смеха. «Ну, так и быть», — по-барски согласился Горыныч. «Я вот эти выбираю». Он, неторопливо, явно наслаждаясь процессом и вниманием окружающих, надел зеленый, желтый и красный комплекты шапок с шарфиками. Вышло, что три головы, как три цвета светофора. Причем они и характерами соответствовали. Одна постоянно радостно кипала и выступала за любые проделки, другая почти все время ворчала, а третья, что посерединке, сомневалась во всем. Весьма довольный собой, он протопал к двери и снова наткнулся на непреклонную ягу. «Вид шикарный, но моего мнения это никак не меняет». Она отрицательно покачала головой. Горыныч паник Надя посмотрела на друзей, еще раз оценила ситуацию и возможные последствия и заключила. «Вообще-то в словах Яги есть разумное зерна». Змей удивленно глянул на Ягу, а девушка продолжила. «Но не сейчас. Обычно люди не верят в то, что у них под самым носом. И даже не замечают. Так уж они устроены. Ведь и я когда-то не верила. Но сейчас ведь канун Нового года. Каких только костюмов не встретишь на улице». Надежда лукава подмигнула Горынычу, и тот повеселел. Яга засомневалась. «Ну, хорошо», – сдалась колдунья, открывая дверь. Горыныч бросился благодарно обнимать Надю и Ягу. «Но я тебя очень прошу». «Да, да, да», – усердно закивал змей, подталкивая волшебницу к выходу. «Я буду самоосторожность, внимательность и послушание». Все это он подтверждал активными кимками головы, отчего помпоны на шапках забавно покачивались. В ничего не оставалось, как выйти из квартиры, тяжело вздыхая и улыбаясь украдкой. Этот огромный и сильный дракон мог одним только когтем целое войско победить. Он мог быть убедителен невероятно, отстаивая перед врагами земли королей. Он мог привести в ужас истинное зло и сам в такие моменты мало походя на ангелочка. А мог вот так запросто дурачиться, так искренне спрашивая ее разрешения на прогулку. Не только Надя удивлялась постоянным переменам в нем. Иногда колдунье казалось, что и она его совсем не знает. И он словно чувствовал это, становясь в такие моменты особенно беззаботным и трогательно наивным, будто ребенок. Кощей воспринимал друга безоговорочно, во всех его гранях и красках, не вникая. А Яге так хотелось с кем-то поговорить об этом просто чтобы понять, какой же он на самом деле. Впрочем, может быть, Кощей и прав. Все эти грани характера, один и тот же их любимый Горыныч о трех головах, а остальное неважно. Горьбой они вывалились из подъезда на снег, создав кучу малую и окатив снегом уже сидевшую на своем боевом посту бабу Нюху. Бдеть за соседями старушка считала своим долгом. Каждому приписано было подпольное имя, По мнению бабы Нюры, как нельзя лучше характеризовавшая человека. А кто в свою личную жизнь не допускал, тому она успешно целые бразильские сериалы сочиняла. Соседи, вне зависимости от возраста, не возмущались. Привыкли уже. А те, кто помудрее, так и вовсе понимали, что это просто ее хобби, поскольку своих событий в жизни не было. Иные соседки специально подбрасывали ей сюжеты для дальнейших измышлений как бы не взначая обрывками фраз, делясь событиями прошедшего дня. И всё Тут начиналась работа богатейшей фантазии бабы которая неслась вскачь на всех парах, добавляя с каждым пересказом все новые детали. Неизменной была не только баба на лавочке у подъезда, но и кулек с семечками в ее руках. В любое время года, в любую погоду она была здесь. В руках красовался собственноручно изготовленный из газеты кулек, из которого пахло свежими жареными семечками. Рядом стояла метелка и совок, чистоту она уважала и за собой всегда убирала, сердясь и ругаясь всякий раз, когда кто-нибудь из жильцов дома по глупости или невоспитанности сорил в ее присутствии. Баба Нюра сварливо фыркнула, вытирая с лица снежинки и педантично пряча кулек в карман зимнего пальто. Шестое чувство подсказывало ей, что назревает нечто интересное. Ребятня во дворе, привлечённая шумом, тут же переключилась из режима селфи на съёмку потасовки, надеясь на видео, которое принесёт им ещё большую популярность в сети. Кто-то из малышей попытался было подойти, чтобы помочь Наде встать, из тех, с кем она рисовала летом на асфальте. Но подростки остановили ребёнка. «Не порть кадр!» Малыш недовольно поёжился, но остался стоять на месте. Компания, вставая и отряхиваясь, весело хохотала, вызывая недоуменные взгляды. Резонансного видео со скандалом не получилось. Первая полоса новостной ленты займет кто-то другой. Только чего смеяться, когда в снег упал? Надя же не могла нарадоваться. Она отодвинула санки подальше и стала накатывать шарик из снега. Горыныч восхищенно последовал ее примеру, предчувствуя новую для него забаву. Яга поддалась их настрою, постепенно вовлекая и остальных в игру в снежинки. Они носились по двору, затеяв веселую потасовку. И вот уже к ним присоединялись другие, взрослые и дети, жители дома и просто прохожие, души которых устали. И так долго ждали настоящего отдыха. Баба Нюра, разглядев среди всех Горыныча, ухнула и схватилась за сердце. Бросив ненадолго свой пост, умчалась домой за очками. Вернулась, надела очки и стала внимательно разглядывать его. Не может такого быть. Она недоверчиво распахнула глаза, покачала головой, протерла очки. Но картинка не изменилась. Разве что Горыныч теперь не в снежки играл, а резво катал на санках Надю, иногда пытаясь поменяться с ней местами. И тогда тащить его приходилось уже всем вместе. В социальных сетях появлялись, как будто сыпались из рога изобилия, Фото Горынича во всех ракурсах с самыми разными подписями. От «Новогоднее волшебство существует» до «Обалденный костюм, вот как шить надо». Правда, и юные блогеры вскоре устали быть лишь по ту сторону экрана, а фактически по ту сторону жизни, где-то в виртуальности, и присоединились ко всеобщему веселью. Баба Нюра к тому времени вернулась на скамейку уже с биноклем. Друзья потихоньку добирались до лавочки и садились отдышаться. Ошарашенная баба Нюра, на удивление, может быть, первый раз в жизни, молчала, подвигаясь, чтобы всем хватило места. Веселье продолжалось уже без зачинщиков, чему Надежда была несказанно рада. последним последнем скамейке протопал абсолютно счастливый Горынбич, тяжело дышая и окончательно повергнув соседку в шок. «Что это?» – заикаясь, спросила старушка. Выходивший из подъезда в этот момент не по годам серьезный Федор, юный изобретатель. Щел вопрос, адресованным ему, и ответил. «Очень качественная голограмма. Такое изображение, которое проектируется...» Он заткнулся на полусловие, взглянув пристально на змея. Мальчик привык разъяснять бабе Нюре технические ноу-хау. Иногда он даже считал, что этим спасает других соседей от бразильских страстей, в которые они попадали в рассказах бабули, сами того не ведая и не желая. Ведь какое-то время ее мозг был занят обработкой сложных слов, И новой информации. В этот раз он уже привычно начал объяснять ей, что за дива дивная перед ними предстала, но обнаружил, что изображение слишком уж реалистичное. Парень заинтересованно взглянул на Горыныча, пытаясь понять, что за технология применена для воссоздания настоящего дракона. Голограмма с не меньшим интересом уставилась на паренька. «Ты кто такой? Или что такое?» Федя осторожно коснулся Горыныча пальцем. «Надо же! Дышит! Теплый! Даже горячий! Взгляд какой-то уж больно осмысленный, будто живой! Что за новое чудеса техники? Он таких даже на мировых выставках изобретений не видел! А там уж можно было встретить что угодно!» «Я-то!» – бухнул Горыныч, и каждая из голов поочередно нахмурилась. Змей тоже осторожно ткнул парнишку когтем. Правда, его осторожность потяжелее оказалась, и мальчик свалился в снег. Кощей поспешил прийти ему на помощь, помогая встать. Яга недовольно цикнула языком, отчего Горыныч пристыжно замолчал и отступил на шаг. «Змей Горыныч, я!» – вскинул он голову и с духом сопротивления в очах возрился на колдунью. Парень с помощью Кощея уже встал, поблагодарил, поправив очки, еще раз пристально присмотрелся и кивнул. Ясное дело, что, Горыныч, другое интересно. Из чего сделано сие чудо техники?» С этим вопросом он обращался уже к Надежде. «Так это же волшебство новогоднее!» — рассмеялась Надя. «Не хочешь говорить?» Немного обиженно сделал вывод мальчик, снова поправляя очки. «Ты же знаешь, что я не из любопытства спрашиваю». «А я вот из любопытства!» Вмешалась в разговор баба Нюра, постепенно оживающая после испытанного шока. «Имею права «Баба а вы что, это на охоту собрались?» Надя кивком головы указала на бинокль в руках бабульки. «Какую еще охоту?» Баба Нюра торопливо спрятала инструмент слежения за спиной. «Тот, кто много говорит о других, меньше всего любит, чтобы говорили о нем. Так уж повелось. И сейчас вот старушке грозило разоблачение». По крайней мере, она испугалась, что все узнают, с помощью чего по вечерам поглядывает она в квартиры соседнего дома, где зажигаются огоньки. Каждый там живет своей жизнью, возвращаясь с работы, из университета, школы, детского садика или даже просто с прогулки. Спрятать-то она спрятала, но все успели бинокль заметить и, понимающе, с сочувствием на нее посмотрели. «Уж лучше б возмутились», – подумала женщина. И верно. Тогда бы она могла возмутиться в ответ. И покатился бы, как снежный ком, скандал в лучших традициях двора. А так непонятно, как реагировать, что говорить и что делать с их жалостливыми взглядами. И ей до того саму себя тоже жалко стало, что она шубно-горестно вздохнула, доставая из-за спины бинокль и вертя его в руках, будто первый раз в жизни по-настоящему разглядела. — А вы чего хотели? — буркнула она совсем беззлобно. Не каждый оголец себе может позволить, он как Федька наш Она обличительно кивнула в сторону растерянного паренька. – А что я? Фёдор удивлённо пытался оправдаться, сам не зная в чём. – Знаю себе, катается по странным заморским, диковинки смотрят всякие. Баба Нюра даже как будто хлюпнула носом. Присутствующие тактично предположили, что это от холода. Кощей галантно подал ей свой платок. Старушка кивнув, приняла его. Поглядела секундно на искусно вышитый платочек, громко высвободила в него нос и попыталась вернуть владельцу. «Не стоит», – кощей мягко отвел ее руку в сторону. «Оставьте себе». «Так я же по делам езжу, на выставки инженерных чудес, страну нашу представляю своими изобретениями. А просто так, без дела, чего по чужим краям метаться?» – возразил Федор. «Да какие у тебя дела могут быть-то? Ишь, деловой нашелся, мал еще». — Да что вам всем возраст мой покоя не даёт? — возмутился мальчик в сердцах. — Погоди! — Яга мягко остановила его, приобняв за плечи. — Дай сказать человеку. — И вы туда же! — почти неслышно пробубнил мальчик, но замолчал. — Я что вот в жизни видела? — задала Нюра риторический вопрос. — Мне всего-то шестьдесят пять годков, а я... Надя удивленно взглянула на женщину, дав себе обещание больше бабой не называть ее и узнать отчество. Ей почему-то всегда раньше казалось, как и всем соседям, что баба Нюра на своем боевом посту испокон веков находится, словно многовековое дерево, замершее в одном возрасте и виде, что она абсолютно древняя старушка, приросшая буквально к этой скамейке с единственной целью – сочинять о каждом встречном нелепые рассказы. А она, оказывается, совсем недавно на пенсию вышла по возрасту. За размышлениями Надежда пропустила часть рассказа соседки, которая продолжала. «Я и половины-то родного города не знаю, а не то, что другие страны. На море только трижды за всю жизнь побывала. Все жила одинаково. Работа, дом, хлопот и сон, работа. В выходные хлопот за неделю набиралась, а денег не хватало никогда ни на что». Ещё одну работу, как другие, я не успевала искать. График не позволял. Вот и перебивалась, чем Бог пошлёт. А теперь и вовсе на пенсию сослали. «Так это ж для отдыха?» Неуверенно возразила Надя, вопросительно взглянув на родителей. Мама горько вздохнула от чего-то, чего Надя ещё не понимала. Папа молча понурил голову. «Отдых? Слово-то какое! Не за что мне отдыхать ездить!» На еду бы хватило пенсии моей за все годы работы. Что за развлечение остается?» И она посмотрела на своих слушателей, даже как-то с вызовом, мол, попробуйте, возразите. Каще рискнул попробовать. Почему же обязательно отправляться куда-то для отдыха? Сколько есть прекрасных увлечений, помогающих душе отдыхать? Вот хотя бы чтение до да рисования. Для первого нужна всего-то библиотека, для второго листок да карандаш подойдут. Прогулки пешие опять же». Очень полезная для здоровья, присоединилась Яга. А какие красоты на родных широтах! Довольно протянул Горыныч, вспоминая родной волшебный лес. Чего за просто так по чужим краям шататься, когда свой край не осмотрен еще? Вы только представьте себе! Я делаю вечерний облет местности! Мечтательно протянул он. Надя усмехнулась, вспомнив, что именно так он рассказывал и ей в первую их встречу. Яга тем временем аккуратно наступила ему на ногу. Как объяснять всем потом, на чем это он облетает местность и кто он такой вообще? Но Горыныч ее молчаливому предостережению не внял. «Широко раскрываю крылья». Мечтательная мордашка-расказчица сменилась другой. Горыныч взмахнул крыльями, раска... раскрашивая свой раскрас действиями. «Подо мной растилается лес, озеро, птицы гнезда вьют на деревьях, люди смешно вьют гнезда в своих домах». Тут в рассказ вклинилась предыдущая голова. «И они еще потом будут говорить, что самое разумное мол, верхушка пищевой цепочки, а сами все у зверя до да птиц переняли. Тоже мне». Надя, как и в прошлый раз, не сдержала улыбки, слушая влюбленного в родной край Горыныча. И снова совсем как тогда задумалась. Многих ли взрослых она видела, которые бы так же вдохновенно рассказывали о полетах в небе, глядя на зеленые массивы и синие водоемы? И пусть летят они не с помощью крыльев своих, а внутри железной птицы, но ведь вид один и тот же, и ему нужен его огромный зеленый дом, важен. А им? Им важна конечная цель путешествия, — с горечью осознала Надежда. Места, в которых иначе поют птицы плавают в море другие рыбы, топчут землю другие животные, растут другие цветы. А чем они, те, другие, лучше своих, родных? С другой стороны, мама всегда говорила, что если каждый день есть только любимый шоколад, то скоро от него тошнить начнет. Может быть, людям просто нужны перемены? Но разве нельзя устроить перемены, не сбегая? Так, чтобы и другие могли порадоваться переменам, если уж они так необходимы взрослым и «Я как-то с этой стороны не думала», – пожала плечами соседка Нюра, разом растеряв все свое упрямство. «Вот есть у вас тут лес?» «Сейчас загуглю», – воодушевленно отвозвался Федор, потянувшись за телефоном. «Есть у нас лес», – сказал Любомир, останавливая мальчика, уже взявшего в руки телефон. «И грибы в лесу есть», – добавила Вера. «А хотите, мы вас с собой за грибами в лес возьмем в следующий раз?» «Мы раньше можем», – обрадовалась Надя. «Ведь до осени грибной далеко еще. Летом травы можно собирать, мама их много знает. Это такое хобби, которое еще и другим помочь может. Здорово же, правда?» Девушка не заметила скептического взгляда соседки и продолжила. «А зимой у нас традиция есть семейная. Мы отправляемся в лес, выбираем елочку и наряжаем ее. «Зачем это?» – удивилась женщина. «Купить не можете?» «Почему же не можем?» – едва ли не оскорбленно буркнул Любомир. Вера примирительно обняла его, и он тут же успокоился. «Да нет», – пояснила Надя, упрямо продолжая не замечать скепсис собеседницы. «Это мы чтоб не спиливать деревья. Их лучше посадить побольше, а желающих спилить и без нас найдется немало». Мы ёлку прямо в лесу наряжаем, поближе к домикам, и угощение оставляем всякие для тех, кто тоже в лес отправится. — Да кому же ещё такое в голову придёт? — фыркнула Нюра, поджав губы. — А мне вот придёт? — отозвался Федя, окончательно покорённой надеждой. — Тётя Вера, можно мне с вами в этом году ёлку в лесу наряжать? Я тоже не хочу рубить деревья. Да и не живы они тогда. Что же их в дом нести? Горыныч так проникся решением мальчика, что, не подумав, бросился его обнимать. Фёдор не выказал удивления, а только молча обнял в ответ. Они постояли так недолго и разошлись. Мальчик смущенно поправил очки. Горыныч стал усердно поправлять шарфики, стараясь не смотреть на ягу. Но колдунья в этот раз и не думала возмущаться. Она видела, что мальчику не хватает дружеского тепла. Вера улыбнулась ему. Конечно, Федя, мы совершенно не против. Больше того, поддакнул Любомир, мы очень даже за. И сам присоединяйся, и родителей с собой бери, если они пожелают. Мы потом еще пироги печь будем, ты приходи. Правда, Верочка? Вера кивнула, тепло улыбаясь. Любомиру всегда этот целеустремленный мальчик нравился. Он восхищался не столько его талантом и умениями в среде точных наук, сколько трудом и упорством, которые позволяли ему достигать невиданных успехов. – А вы, тетя Нюра, пойдете с нами? – спросила Наденька, не бросая попыток помочь женщине, которая, как ей казалось, тоже попросту нуждалась в живом участии. – Делать мне нечего больше, – возмутилась соседка. – Зимой по лесам шататься, как эти ваши… как они там? Гринпис, вот. Надя отшатнулась. Неприятно удивленная такой реакцией. «Ну, может, за травами летом тогда вместе с нами? Или за грибами ягодами осенью?» Не оставляла она попыток. Баба Альмура даже не ответила, только молча зло зыркнула на девушку и отвернулась. «Может быть, человек улез в принципе не по душе?» Кощей тронул ее за руку, помогая встать и давая понять, что дальнейший разговор лишен смысла. Огорченная надежда поднялась со скамейки. В сапожках неприятно хлюпнул подтаявший снег. Стала зябко. «Я, кажется, ноги промочила», — негромко сказала она. Настроение заметно испортилось. Мама с папой тут же захлопотали вокруг нее, и вся компания заторопилась домой. Уже у подъезда Федя робко коснулся ее руки и шепотом спросил. «Он же ведь...» «Настоящий?» Надя серьезно посмотрела ему в глаза, и до того он показался ей надежным, вселяющим доверие, что она честно кивнула. «Настоящий?» Теперь у них появился общий секрет, и она от чего-то была уверена, что он никому этот секрет не выдаст. Федор благодарно, а честность достойна благодарности и взаимности, и деловито кивнул, отпуская руку надежды. Они попрощались и разошлись каждый по своим делам. Уже закрывая дверь подъезда, Надя вдруг услышала, как баба Нюра, шелестя кулечком семечками из недр кармана пальто, возмущенно говорит проходящей мимо соседки. «Слыхали вы, что Любомир работу потерял? Как не знали? Ребенок плачет вот, что у ней в этом году даже елки настоящей не будет». «Ох, жалко-то как!» Отозвался незнакомый голос, и послышались торопливые шаги. Новость начала жить своей жизнью, распространяясь как устойчивый к лекарствам вирус. Услышала это и Яга, ближе всех, оказавшаяся к двери. Раньше Надю такие рассказы не трогали, а сегодня почему-то зацепили за самую душу. Она дернулась к двери, намереваясь дать словесный отпор и защитить папу, но Яга остановила ее. «Не корми зло. – тихо сказала колдунья, – как ни ряди озерных царей добрыми молодцами, а внутри озерными царями и останутся. Та история должна была научить тебя, что не всем нужна помощь, не всем даже из тех, кто тебя не ней просят. – Как же различить-то? – панура опустив голову, пролепетала Надя. – Время само тебе подсказки даст. Ты только смотри сердцем вместе с разумом. На этих словах Яга подтолкнула девушку к лестнице, и все они поднялись домой. Дружно отогревали Надю, а затем Вера все же отправилась в магазин за тканями для костюмов. Общую прогулку решено было перенести на следующий день. Все вместе друзья трудились над сценарием праздника для детского сада, и общее настроение постепенно улучшалось. А уж когда Вера принесла из магазина красивые ткани, и Горыныч стал поочередно в каждую из них заворачиваться, на манер самых разных нарядов, устроив настоящее дефиле, пока смут, то есть, так все и вовсе покатывались со смеху. Довольный Горыныч старался изо всех сил, копируя позы и выражения лиц моделей, подсмотренные им в журналах мод, найденных в закромах верной домашней библиотеки. Так бы и закончился день на светлой ноте, если б под вечер не довелось им еще одно событие пережить. После ужина со сладостями Горыныч убедил хозяюшек снова печь плюшки. Когда все уже собирались ложиться спать, чтобы пораньше встать и отправиться на ярмарку за новогодними покупками, в холст неожиданно влетел склокоченный ворон. Глава 10. Птица уселась на подоконник, стараясь восстановить сбившееся в полете дыхание. «Ворон, ты какими судьбами здесь? Мы думали через холст никому же не пробраться», — удивленно сказал Кощей, подходя к почтальону волшебного леса. Он успокаивающе погладил птицу, дыхание выровнялось. Ворон степенно с благодарностью кивнул. Кощей всегда одаривал его частичкой своей силы, чтобы помочь восстановиться после долгих или трудных перелетов. Этот как раз таким для него и оказался. «Почему так тяжко дышишь? Улепетывал, что ли, от кого?» — поинтересовался Горыныч, напряженно разглядывая тускнеющее с годами оперение вестника. «Дай дышаться змей!» — возмутился ворон. «Приветствую!» Он расшаркался с присутствующими, обменявшись любезностями, и только тогда стал говорить по сути. В волшебном лесу снова беда приключилась. «Какая беда?» – встревожилась Надя. «Неужели?» «Если ты подумала о лешем и царе, то правильно подумала. Эти двое опять задумали пакость, только размах теперь побольше у них. Видимо, опыта набрались. Умные же стали, в шахматы даже играть научились». Он как-то странно посмотрел на Надежду, и она уловила в его взгляде нотку осуждения. Девушка тут же вспомнила отрывок из письма Яги к ней. Озёрный царь и леший твои уроки игры в шахматы использовали по-своему. Они еще лучше научились хитрить и обманывать. Теперь я точно знаю, что не бывает добрых или злых книг и игр. Дело только в том, кто и как их использует». Она виновата посмотрела на Ягу и Кащея. Яга поспешила обнять Надю, убеждая, что в чужой подлости ее вины нет и быть не может. Доброму человеку всегда из-за других стыдно, а не только за себя. Впрочем, такая эмпатия – редкость. Есть ведь люди с идеальным, абсолютным слухом. Они слышат фальшь, они умеют ощущать музыку, как никто другой. И музыка – их призвание, то, для чего они созданы. Как всегда проникновенно заметила яга, бережно усаживая Наденьку на диван и присаживаясь рядом сама. Есть люди, которые так краски ощущают, как ты, например, или Кощей, а есть и такие, которые испытывают так называемый испанский стыд. Просто испанцы считаются первыми, кто об этом заговорил. У психологов есть целая теория на эту тему, но на самом деле все очень просто. Эмпаты — это кто? «Ты мне о таких не говорила», – с любопытством встрял Горыныч. «Ты не спрашивал? Да и много еще о чем мы не говорили». Сознательное понимание внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека называют эмпатией. Эмпатом же называют человека, у которого есть способность определять настроение собеседника, – подсказал Кощей. «Но не просто определять», – добавила Яга. «Говорят, есть три уровня эмпатии. Первый – это я чувствую ваши эмоции, но не осознаю, что они ваши. Второй – я чувствую ваши эмоции и знаю, что они ваши, а не мои, хотя я до какой-то степени отражаю их. И третий – я знаю, что вы испытываете определенные эмоции и хочу вам помочь, так что если вам грустно, то я захочу поднять вам настроение. Если ты захочешь, мы позже обстоятельно об этом поговорим. Эмпатию ведь всерьез изучают многие специалисты, и многие находят в ней не только светлые, но и темные стороны. В твоем, Надя, случае, то, что ты испытываешь, чувство, что виновата в поступках озерного царя, стыдишься за него, вместо него даже. — Это значит, — тут же подхватил Кощей, будто читал мысли любимой, — что ты полностью понимаешь эмоциональное состояние других людей. Буквально считываешь эмоции и даже мысли. У тебя попросту есть ясное ощущение и осознание того, что древний философ Кант называл нравственным законом. Ты умеешь мгновенно отличить добро от зла, справедливость от несправедливости, хотя многие в трудные времена эту способность теряют. Добро и зло перемешиваются, прикрываясь масками друг друга. И даже самые светлые люди уже не всегда могут одно от другого безошибочно отличить. Ты же милосердна и не обладаешь жестокостью, и не наслаждаешься страданиями даже врагов. Просто ты совершенно особенный человек со своей личной духовной миссией. Вот в чем дело. Посмотри вот хотя бы, как ты помогла нам. Надя молча плакала, сидя между Кащеем и Ягой. Нет, она внимательно слушала их пояснения. Но ощущение, что это именно она виновата в новых проделках лесных злодеев, никак не желало ее покидать. И неважно, как именно это чувство называется, просто ей хотелось все исправить. И душа от этого плакала навзрыд. Текли молчаливые слезы и по щекам. Горыныч сурово насупился, повернувшись к ворону. — Ты теперь рад? — А что я? — безразлично пожал плечами ворон. — Я новости приношу. А за чужими нравами да бедами следить не моя печаль. Он в этот момент ужасно напомнил Нади бабунюру нюру у подъезда, которой она попыталась помочь. Да, видно, неловко попыталась. Не так, не тем. Оттого, наверное, баба Нюра и окатила ее, как водой холодной, новыми выдумками, новой сплетней. Так думалось девушке и впрямь привыкшей чутко переживать эмоции других и стараться во всем помочь. Яга сердито глянула на черную птицу, теперь сосредоточенно чистившую перья. Надя плавно перекочевала в заботливые объятия родителей, продолжая плакать. «Ну и что же задумали на этот раз родственнички?» – уточнил Кощей, приближаясь к ворону и строго глядя на него. Птица испуганно вздрогнула. Кто угодно мог сердито пыхтеть, брови хмурить, кричать даже. Ворон никого не боялся. Но стоило так посерьезнить Кащею, как птица втягивала голову в плечи, стараясь стать буквально невидимой. Колдун для него был авторитетом непререкаемым. Никто не понимал причины, а Каще и Ворон секретом не делились. На прямые вопросы отмалчивались или сбегали от темы. «Нашли они твой холст волшебный в старой мастерской, через который я письма таскаю». Ворон снова одарил Надю недовольным взглядом. И сумели как-то его заколдовать, что если вы с Ягой до последнего боя часов в человеческую новогоднюю ночь не вернетесь, то уже никогда вернуться не сможете. — Как узнали про Новый год? — приглушенно спросил Горыныч. — Мы даже о традиции такой не знали. Я вообще на день рождения к Наде отправился. И только тут узнал. А потом и кощей с Ягой пришли. Он подозрительно сощурился. — Какая же та птица им на хвосте принесла? «А что сразу я?» – возмутился Ворон. «В книжке они прочитали». «Как?» «Кощей же понавописывал изданий заморских всяких. Да не все даже читать успевает На той и расчет был, что вы о традиции такой не знаете, а значит, и успеть не сможете спасти лес». «А что им за радость от того, что гости бы у нас насовсем остались?» – уточнил Любомир, мало что знающий об устоях волшебного леса. Ворон недовольно глянул на мужчину, не торопясь отвечать. — Говори, — спокойно, но властно потребовал Кощей. — Все, кого Яга к вратам провожает, тогда к озерному царю попадать станут в озеро его. Навсегда. Нехотя буркнул Ворон. Сказал, как припечатал. В комнате повисла тишина. Вера и Любомир переглянулись. Они понимали, что случилось что-то нехорошее, но не до конца осознавали, что именно. Надя утирала слезы платком, стараясь успокоиться и убедить себя, что ее вины все-таки нет в подлостях этих пакостников. Ум у каждого есть, а как его применять, каждый сам решает, и каждый сам за решения свои отвечать должен. Это уж они совсем совесть свою растеряли, против природы выступать. Возмутился внезапно притихший Горынич. «Время у нас еще есть до боя часов», — постаралась успокоить всех Яга. «Будем думать и непременно найдем решение. Сейчас нам к празднику готовиться надо. Дети чудес ждут». Так она это решительно сказала, что все тут же поверили ей, приободрились, вспомнив о планах на день. Но Горынич не отставал. «А ты как сам сюда попал, ворон?» Птица нахохлилась, поймав на себе задумчивый взгляд Кощея. «Заодно с ними?» Требовательно спросил он. «Что ты, Кощей?» Захлопал крыльями пернатый. «Не стал бы я. Устал с годами почту носить. Это да, силы не те. Но на пакости не способен». «Да уж, смелости маловато», — насмешливо хмыкнул Горыныч. «Да это тут причем...» Почти искренне возмутился Ворон. «Ну что вы глазами меня сверлите?» – не выдержал он. «Пресно у нас стало. Скучно, без огонька, приключений. Однообразно каждый день. И благочинно так, что уснуть можно. Вот ей и подрядился один раз, и у них вестником, почтальоном то есть побыть. А больше не знаю ничего. Что знал, рассказал все». «Ну, коль рассказал, так и лети обратно», – спокойно ответил Кощей останавливая Горыныч, который дернулся уже в сторону ворона, чтоб перья ему проредить. «Ты что, Кощей, вот так его запросто отпустишь?» – удивился змей, сердито пыхтя. «А что толку держать его?» – пожал плечами Кощей, жестом руки предлагая ворону улетать. Ворон с сомнением посмотрел на руку колдуна. Вроде и отпустили его с миром, а на душе как-то гадко стало. Совесть лучше тебя сгрызет, если она есть. А если нет ее, то и взывать не к чему. Рассудительно изрек он. Лети, вестник. Лети, да больше не возвращайся. Как? Задохнулся от удивления крылатый почтальон. Я так решил. Ты свободен. И мы от тебя свободно Кто раз предал, тем более скуки ради, тот и снова предаст. Характер, значит, с червоточиной. Я синичку чудную подрастила, — подала голос Яга. Сможем ею весточки передавать, если, конечно, холст починить удастся. А нет, так и другой способ изыщем. Телефон, например, — воспрял духом Горыныч. А как же шанс? Ведь каждому надо шанс давать. Робко вступила из-за ворона Надежда, тронув Каще за рукав. Птица вскинула голову в ожидании решения колдуна. Шанс ему однажды уже был дан. Третий шанс давать – только глупость свою демонстрировать. Ведь право изложить свою точку зрения он получил, а неогульно был обвинен. Кощей был непреклонен, и ворону ничего не оставалось, кроме как вернуться в волшебный лес. Дальнейшую судьбу заскучавшей по приключениям птицы никто не обсуждал. Как-то сразу о нем позабылось, улеглось. А вот озерного царя и его брата Лешего обсуждали тщательно. Не столько их самих, сколько то, чего от них ожидать, и как защитить от них обитателей леса и Надину семью. Предположения и предложения выдвигались самые разные в живой дискуссии. Так уж вышло, что заняты этим вопросом, они снова не выбрались в город на обещанную новогоднюю ярмарку. Вера только торопливо закупила красивые пуговички, ленточки и прочие необходимые безделицы для костюмов. Попутно беседя она строила выкройки, резала ткани, наметки делала, примерки, вертя перед зеркалом Ягу с Кащеем, как манекены. Яга взяла на себя кулинарные хлопоты, напекла вкуснющих пирогов с разными начинками. Уж больно снежная зима за окном к этому располагала. За с этими-то пирогами и лились рекой обсуждения в поисках решения, которое упрямо не желало найтись. «Если мы решение не видим, это не значит, что его нет», — устала подытожила к вечеру Яга, в которой раз примеряя уже почти готовый костюм Снегурочки, в котором ей предстояло появиться на утреннике перед воспитанниками детского садика. Горыныч с набитым ртом только кивал, усердно жуя и периодически восхищаясь швейными талантами Надиной мамы. Шутка ли за два неполных дня сшить такую красоту? Расхваливал он и пироги, испеченные ягой. — Но завтра-то мы пойдем на ярмарку уже? — спросил поздно вечером Горыныч, когда уставшая Вера кроила костюм Деда Мороза, а Любомир затеял партию в шахматы с Кащеем, чтоб немного освежить мысли. «Непременно пойдем», — сонно пообещала ему надежда, трогательно умастив голову ему на живот и подталкивая его, как мягкую подушку. Змей от удовольствия едва не мурлыкал, оттого ему было на душе тепло. И друзья рядом, и праздник затевается, и пирогами подчуют, а тут еще и новые впечатления обещаны. Он знал, что если уж Надя пообещала, то непременно свое обещание исполнит. Такое уж воспитание что честь не пустое слово, а большое значение имеет. «Утро вечера мудренее», — заключила утомленная Вера, укрывая дочку перед сном теплым одеялом, когда во всей квартире уже погас свет. У Надиной кровати привычно умостился Горыныч, довольно сопя. «Правильно тебе, Яга», — сказала Наденька, — негромко произнесла Вера, видя, что дочка глубоко погружена в переживания. «Выбрось из головы». Даже самые добрые изобретения когда-нибудь злодеи приловчались использовать для злых дел. Разве есть в том вина доброго человека? Спи, дочка, спи, и пусть сердце твое будет спокойно. Глава одиннадцатая Солнечным утром следующего дня Горыныч проснулся раньше всех и торопливо засобирался на праздничную ярмарку, опасливо поглядывая на волшебный холст. Вдруг еще какие-то новости снова не дадут им получить новые впечатления. Но утро было на удивление тихим. Постепенно просыпались домочадцы, сходились к трапезе. Горыноч к тому времени сидел в коридоре, нетерпеливо барабаня руками по мебели. В ожидании остальных он надевал и снимал свои разноцветные шапки и шарфы. Вертелся перед зеркалом утаскивал очередной пирог поближе к выходу, демонстрируя другим, что они слишком уж медленно собираются. Друзья только добродушно посмеивались, наблюдая за его нетерпением. Наконец все собрались, столпившись в коридоре и надевая верхнюю одежду. Горыныч недовольно сопел, демонстративно дергая ручку двери и в который раз поправляя варежки. Немногим ранее где-то он отыскал старые варежки Любомира с изображенными на них снежинками. Получил одобрение владельца и немедленно надел их. Обновка заняла его внимание еще ненадолго, дав друзьям возможность позавтракать. Теперь же он то и дело поправлял их, любуясь белыми фигурными красавицами. — Горыныч, ты ручку сейчас оторвешь и чинить придется. Опять никуда не пойдем, — рассмеялась Яга. Змей тут же бросил дверную ручку и одернул руку, будто это не ручка была, а гадюка ядовитая. – Да ну вас! Не понимаете вы, как к душе впечатлений новых хочется! – Тогда выходи, не загораживай проход! – подал голос Кощей, и всей толпой они оказались в подъезде. Стоило дверь распахнуться под напором здоровяка Горынича. Он радостно мчался по ступенькам к выходу из подъезда. Помпончики на цветных шапках весело подпрыгивали, на ходу развивались кончики шарфов. Во дворе никого не оказалось. По крайней мере, во всей этой счастливой кутерьме друзья не замечали ничего вокруг, наслаждаясь отдыхом. По пути на ярмарку змей долго изучал зебру, дорожную разметку, где людям полагалось переходить дорогу, и с усиленным вниманием и тщанием постигал тайны светофора. «Как мои шапочки!» Восхитился он и раз десять перебегал дорогу на зеленый свет, нетерпеливо притопывая, когда был красный и желтый, и дорогу переходить было нельзя. Несколько детишек стали повторять за ним. От одних родителей Надя даже удостоилась благодарности за увлеченного друга. Наконец-то малыш точно разобрался и запомнил, как безопасно переходить дорогу. Едва добрались до центральной площади города, на которой каждую зиму располагалась новогодняя ярмарка рыныч охнул от радости, глаза так и засветились в предвкушении развлечений. Он удивлялся, встречая на своем пути грустных детей. Очень быстро убедил Ягу и кощена купить самых разных сладостей на ярмарочных лавках. И теперь, преисполненный счастья, раздавал их каждому ребенку, который казался ему загрустившим. Дети понятное дело радовались такому подарку. Многие просили сфотографироваться с ним. Сперва он не очень понимал, о чем речь, но быстро вник и с удовольствием позировал перед камерами. Иногда только печалился, если слышал от взрослых, что костюм хорош. Сшит удачно, правдоподобно. Но Любомир с Верой быстро растолковали ему, что людям так легче, так они свою психику берегут. Волшебство лучше себе чем-то понятным и привычным объяснить. Тогда не так привязываешься к нему, и не так трудно отпускать потом. Горыныч согласился, что так для людей будет лучше, ведь скоро они с Ягой Кощеем вернутся в свой мир. А Любомир не стал говорить счастливому трехглавому другу дочери, что есть у поведения людей и другая причина, другое объяснение. Надя радостно кружила около друзей, каталась на аттракционах, с удовольствием поедала сладости, грелась горячим чаем в ближайшем ярмарочном кафе. Кощей иногда исчезал ненадолго, по пути наталкиваясь на книжной лавке, и вскоре появлялся оттуда с очередными стопками философских трактатов, книг о живописи и другой познавательной литературы, которую в их мире не сыскать. Когда у тебя есть вечность, новые знания превосходно помогают ее скоротать. Яга наслаждалась простым женским счастьем, светясь изнутри, наблюдая за радостью близких. Разделяла ее чувства и вера. Колдунья заглянула в несколько лавочек на ярмарке, где с удовольствием приобрела подарки для своих сестер – лесных нимф. Гребешки для волос, заколки красивые и прочие украшения. Купила она и новые ленты для метелки, любившей покрасоваться, обруч красивый для ступы, нашла сувениры для других домочадцев. Многие хотели с ними к Наде отправиться, уж больно скучали они по девушке. Но такого количества волшебства поврежденный холст уж точно бы не вынес. Так что, к их сожалению, пришлось оставаться дома, в волшебном лесу. Горыныч стремительно перемещался по огромной ярмарочной площади, стараясь за один день успеть узнать и испробовать абсолютно все диковинки. Надя старалась поспеть за ним. Запыхавшись от постоянного движения и переполняющих эмоций, раз за разом неустанно рассказывала ему обо всем новом, с чем сталкивался друг. Делала она это с явным удовольствием, а змей внимательно слушал целую минуту и тут же бросался испробовать все лично. Так случилось и в этот раз. На середине пути Горыныч почему-то резко остановился, отчего надежда едва не натолкнулась на его широкую спину, но успела вовремя замедлить движение. «Ты чего, Карамич?» – удивилась она, стараясь выглянуть из-за его спины. «Гляди!» – зачарованно протянул друг, отступая в сторону, чтобы и она увидела, что же так сильно его потрясло. Надя вышла из-за его спины, огляделась по сторонам, но ничего удивительного в поле зрения не нашла. «Куда глядеть-то?» – спросила девушка. «Да вот же! Гляди, какая она!» Мечтательно промурлыкал Горыныч, тыча рукой куда-то вперед. Он даже подтолкнул Надю в спину, чтоб ей виднее стало. И тут она увидела. В центре площади, окруженной ребятней, с микрофоном в руке отплясывала одна из нанятых аниматоров. Ростовая кукла в костюме драконицы. Она шустро перебирала ногами, потому как верх костюма был теплым, даже изнуряюще жарким. Особенно если двигаться непрерывно и в невероятном темпе. А вот сапожки девушка, видимо, надела не слишком теплые, и стопы мерзли. Такой контраст легко мог привести к простуде. Надя внимательно поглядела на аниматоршу, потом она взглянула на Горыныча. Тут-то к ней и пришло понимание, что беда явилась, откуда не ждали. Горыныч-то влюбился, причем с первого взгляда. Аниматор, явно не понимая, что перед ней вовсе не коллега, а самый настоящий дракон, Еще как назло ему и подыгрывала. Махала рукой, подзевая в себе, хлопала огроменными пушистыми ресницами над широко распахнутыми глазами усовершенствованной ростовой куклы. Видимо, новые технологии позволяли актерам управлять в том числе и мимикой кукол. На мгновение Надя даже задумалась, а не настоящая ли это драконица? Но снова взглянула на демисезонные легкие сапожки, и сомнения улетучились, как роса на солнце. Горыночка, как зачарованный, медленно отодвинул рукой со своего пути надежду и неторопливыми шагами двинулся в сторону возлюбленной. Надя в отчаянии простонала. «Яга, сделай что-нибудь!» – взмолилась она, когда колдунья оказалась поблизости. Яга так увлеченно обсуждала что-то с кощеем что не сразу поняла, о чем речь. «Ой-ой!» Вздрогнула она, осознав размах бедствия, когда надя вкратце пояснила им с кощейем, что драконица не настоящая, вот прямо от слова совсем. А что ж делать кощей? Если мы его остановим сейчас он никогда потом не поверит, что-то была не настоящая драконица. Сознам дела сказал Любомир. И будет думать, что мы лишили его шанса на личное счастье. А если не остановим, – переживала Надя, глядя на то, как вдруг медленно но уверенно приближается к аниматорше, окруженной галдящей ребятней. Горыныч двигался будто в замедленной съемке, но с его шагами расстояние преодолевалось слишком стремительно. Времени на принятие решения практически не было. – Давайте время выигрывать, – решил Кощей, когда от змея до хоровода с драконицей в центре него оставалось всего несколько шагов рыныч ты куда без подношения выкрикнул он змей тут же замер растерянно оглянулся что это я в самом деле пробасил он удивленно разглядывая свои пустые руки куда мне сердце без ничего вот так промашка вышла он стыдливо отвел взгляд спасибо друг несколько секунд подумав он кинулся к ближайшей лавке Парой часов раньше Яга обменяла наколдованное ею золото, огорчившись, что такая мелочь оказалась слишком дорогой людям, судя по блеску в их глазах. — Таких слитков под ногами тысячами лежит, — взгрустнула она. — Я только достала их, и цена им ничего, а место в земле. не Неужто так ценно оно? Вера долго разъясняла колдуньи земные ценности, с которыми Яга никак не желала соглашаться на время став похожей в этом на горынича. Но в итоге она признала, что в каждой избушке свои погремушки. «Может, так у вас и надо?» – заключила она. «А я тут в чужой монастырь со своими устоями ломиться пытаюсь». К тому же вскоре вымененные деньги очень пригодились. я Яга даже засомневалась, права ли она была, когда поняла, сколько добра можно принести, даря другим улыбки с помощью этих самых монет. Вот сейчас горы несся, лавируя между слюнявшихся там и тут прохожих и разбросанных по площади ярмарочных лавок, на ходу считая эти самые монеты. За считанные минуты он умудрился найти где-то цветочный магазинчик и накупить ромашек. Такой букет покорил бы любое сердце. Пожалуй, и то, что только розы ценит. Потому как цветов он попросил у продавца столько, чтобы в нее руки вместилось» раскрыв при этом их пошире и демонстрируя, сколько может унести цветов за один раз. Взгляд продавца осветился алчной радостью, и он незамедлительно нашел необходимое количество цветов. Однако на этом трехглавый Ромео останавливаться не пожелал, и на время опять исчез из поля зрения друзей. Компания понадеялась была, что за время поиска подарков работа аниматоров завершится, и они разойдутся. Но не тут-то было. Стоило одному хороводу разойтись, как образовался новый, и вся концертная программа началась сначала. — Если вам так чуждо волшебство, зачем же они надевают эти костюмы? — спросила Яга, с интересом глядя на светящиеся радостью глаза детей рядом с ненастоящей драконицей. — Все хотят верить в волшебство, — просто пожала плечами Надя. — Просто они настоящего волшебства так давно не видели, что если бы вдруг увидели его сейчас, то испугались. Память предков со временем уходит все дальше, и люди уже не знают, как вести себя в таких ситуациях. Так немногие не потеряли по-прежнему способность видеть другие миры. Я тоже об этом долго думала, когда познакомилась с вами. «Все, я готов!» Друзья вздрогнули от неожиданного восклицания Горыныча. Они так погрузились в созерцание и размышления, что не заметили, как он вернулся. Позаметить стоило бы. Змей был буквально не виден за коробками с подарками в цветной оберточной бумаге. Что внутри коробок, оставалось только гадать. «Кощей, не маловато будет? Достаточно?» Абсолютно серьезно спросил он, неуверенно оглядывая покупки. Кощей не менее серьезно оглядел приобретение и кивнул. «Кощей?» – прошептала Надежда, тронув его за рукав. Но вдруг не ответил тогда я пошел», — Змей деловито поправил зубами одну из ромашек, водрузив ее на самое видное место в букете, и направился в сторону драконицы-аниматора. «Ой, что сейчас будет?», — простонала Надежда, глядя ему вслед. «Может, поближе надо подойти?», — Робко спросила Вера. «Поближе надо», — кивнул Кощей со знанием дела. «Но слишком близко я бы не стал». Кто знает, как он отреагирует? «А как же статута секретности?» Вспомнилось девушке. «Что, если ему от грусти взлететь захочется?» Не мешай другу свои ошибки совершать. Вспомни лучше, как сама Тагора цитировала. «Двери перед ошибками закрывать категорически нельзя. Это и есть наука бесценная, и есть опыт. Вот пусть опыт и набирается. Хотел же он новых впечатлений». «Это как-то цинично». Негромко сказала Яга, с сомнением глядя на Кощея, но не торопясь с ним спорить. Она Горыныча знала гораздо меньше, чем Кощей, давно подружившийся с ними. Видимо, было что-то такое, о чем ей неведомо и чем руководствовался Кощей в своем решении. Горыныч на удивление не вломился в круг хоровода, не ходил кругами нитерпеливый и не звал свою драконицу на свидание тут же, немедленно. Он остановился в нескольких шагах и терпеливо ждал окончания очередного хоровода. Когда же дети разбежались, неспешно приблизился к драконице, прокашлялся. Она обернулась к нему, удивленно посмотрела на коробки и цветы в его руках. «Это вам, прекрасная драконица!» Негромко, но очень уверенно произнес Горынич. Надя с трудом узнавала в нем своего всегда непоседливого друга. Друзья стояли неподалеку и все слышали. Прекрасная драконица усталым жестом нажала кнопку на пульте управления, и микрофон замолчал. «Спасибо», – утомлённо произнёс женский голос. Она не спешила принимать щедрое подношение. «Мы знакомы?» – уточнила аниматор, методично складывая мелкое оборудование в предназначенные для этого коробки. «Даже техника не слишком любила холод, а её нужно было беречь. Это же орудие труда». А значит, практически хлеб насущный. «Прошу прощения за эту оплошность», – буркнул змей, недовольный собой. «Горынич!» Девушка под маской беззлобно хмыкнула. «Ну, тогда я драконица». «Это-то я вижу и так. А можно ли имя узнать? Прекрасная драконица», – настаивал на один друг. Он бережно укладывал подарки на освободившийся от режиссерского пульта стол. Как бы говоря, что дары он принес, а она вольна делать с ними, что пожелает. Аниматор на минуту задумалась, замерла. Потом уставшим жестом стянула с себя маску, встряхнула копной огненно-рыжих вьющихся волос до плеч. С вызовом глянула на ухажера, мол, и ты снимай маску. Но Горыныч по понятным причинам сделать этого не мог, и только ошарашенно смотрел на девушку. А вот от пола до плеч драконица. Вот голова в руках драконицы, а вот и человеческая голова внутри. Внутри чего?» Горыныч словно остолбенел. «Ясно», – буркнула симпатичная молодая девушка, по-своему расценив его молчание и бездействие. «Лицо мне вышло», – печально хмыкнула она. «Видимо, и у нее грустный личный опыт был», – подумалась Надежда. Но о друге она волновалась больше. Горыныч по-прежнему не пошевелился и не издал ни единого звука. «Обычно от незнакомых людей подарки не принимаю», — сказала девушка-аниматор. «Но в канун Нового года почему бы не считать тебя Дедом Морозом, а, Горыныч?» Тем более, что год дряной выдался. Уже знакомым жестом усталого человека она собрала волосы в пучок, просто отк откладывая голову ростовой куклы на стол рядом с цветами. Собрала ромашки в охапку. Цветы захватила не все, но не обратила на это внимания. С наслаждением вдохнула запах полевых цветов. Может быть, и не полевых вовсе, а выращенных где-то в оранжереи. Но сейчас это было неважно. — Не знаю, кто ты, — тихо сказала она примирительно. — Но ты спас мой Новый год. Ты меня спас. Она помолчала немного и добавила. — Спасибо тебе, Горыныч. ты Настоящий мужчина. Девушка подхватила маску драконицы, махнула кому-то, чтобы забрали все со стола, прихватила одну из коробочек и ушла, не оборачиваясь. Горыныч продолжал стоять, не шевелясь, даже когда коллеги аниматора собрали все оборудование и покинули площадь. Надя боялась пошевелиться или произнести хоть слово, не зная, как друг отреагирует на них. Молчали и кощей с Ягой, а по их примеру Вера с Любомиром. Когда стала смеркаться, надежда не выдержала, тихонько отошла в сторонку, заказала глинтвейн с цветными трубочками и вернулась к Горынычу. Девушка не смело подошла к нему вплотную. Никто не стал останавливать ее, потому что никто попросту не знал, что делать и говорить. Какой угодно реакции ожидали все от Горыныча, только не этой, не гнетущей тишины. Это же самая страшная реакция — апатия. Я... Нашла трубочки, как твои шапочки. Негромко сказала Надя, осторожно протягивая другой стаканчик побольше. Горыныч машинально принял из ее рук угощение, даже не взглянув на него. Самый большой из возможных стаканов тут же затерялся в его руке. — Там целых три трубочки, — продолжала Надя негромко. — Красная, желтая и зеленая. Как твои шапочки. — повторила она, отчаянно пытаясь до него достучаться. — Шарфики к ним не прилагались? — тихо спросил Горыныч, понемногу отмирая. — Нет, но дома мы могли бы повязать на трубочке цветные ленточки в тон. Не будешь же ты пить из некомплекта? Робко улыбнулась Надя, вспомнив о его возмущениях перед зеркалом, когда он впервые раз распремирал шапки. То, что Горыныч хоть как-то стал реагировать, обнадеживало. Теперь нужно было убедить его чем-то заняться, чтобы вывести из эмоционального ступора. Кощей тоже подошел поближе. Он так недвусмысленно посмотрел на девушку, что та тут же все поняла и ретировалась, уводя в сторону и остальных. «Мужской разговор», – скупо пояснила она, и все понимающие кивнули. Если бы девушка под маской знала, что ты настоящий Горыныч, то, скорее всего, испугалась бы. Люди легче принимают маски, чем истинное обличия. Даже те люди, что живут в волшебном лесу. Без обиняков, сказал Кощей. Я знаю. Так же просто и прямо ответил ему Горыныч, посмотрев другу в глаза. Затем он отпил из стаканчика глинтвейн поочередно каждой головой, тщательно следя, чтобы цвет трубочек соответствовал цвету шапочек. Но сейчас в этом почему-то не было ничего забавного. Тогда почему? Почему я стою здесь, как соляной столб, и не двигаюсь с места? Договорил за Кощея Змей Горыныч. Я когда ближе подошел, уже с подарками, то увидел ведь ее сапожки. Ножки крошечные, как у нашей Нади, ручки крошечные, но я еще сомневался. А потом, заинтересованно спросил Кощей, все равно же пошел. «Пошел. Что ж я, подлец, какой подарки купить и забрать их?» Кощей, понимающе кивнул. «А потом?» — спросил он, подразумевая реакцию друга на маску. «А потом больно стало. Посмотрела я в ее глаза и больно стало». Кощей молча ожидал продолжения. «Столько печали в них! Я столько не видел ни в одних глазах принцессы-королев, нимф и дриад. Ни в чьих глазах я столько печали не видел. Усталость, печаль и боль. И ведь я понял уже из наденных-то рассказов, что здесь у этих людей в этом их мире нет столько столетий, сколько есть их у нас. Как-то иначе у них время течет. И поэтому относятся они к нему иначе. Спешно живут, торопливо. Не по-настоящему как-то. Не ценят самое хрупкое. Детишек еще конфеты радуют. Видел ты сегодня их? Видел. Понимающий кивнул Кощей, который и впрямь видел реакцию детей на то, как Горыныч конфеты всем раздает. Дети ближе других к вере в чудеса. Они этим спасаются, когда горько на душе становится. А взрослым такое уже не под силу. Но больнее всего почему-то именно тем взрослым, которые по-прежнему в чудеса верят. Но обманываются каждый раз. — Ты что в коробке-то положил? — Без девицей кое-какие и... «Волшебство!» Совсем тихо, честно ответил Горыныч. «А как же...» «Да ничего статуту не станется!» Отмахнулся Горыныч. «Скажи, она кому не поверит? Ты Надину бабу Нюру видал? А этих на ярмарке, Которым мне весь хвост до синяков исщипали «Мне, Любомир, с толком пояснил все!» «Так она и не скажет!» «Она, как Надя, будет беречь!» «Кстати, о Наде. Возвращаться пора!» «Давай, Горыныч, бери себя в лапы и тащи крылья к друзьям. Об эмпатии твоей потом уж поговорим». Горыныч согласно кивнул и направился к остальным. Все с облегчением выдохнули, глядя на постепенно оживающего змея. Кощей задумчиво глядел ему вслед. «Давайте в обратную сторону другой дорогой пойдем. Там столько мест красивых». Надя старалась отвлечь друга от грустных мыслей, искренне считая, что огорчился он из-за несостоявшейся любви. «Некоторые даже на твой любимый лес похожи», – тараторила Надя. «На лес, говоришь? Тогда только так и пойдем», – Горыныч постепенно оживал, украдко обмениваясь с Кащеем понимающими взглядами. Друзья решили поддержать это решение и в обратную сторону шли к дому другим путем. Яга рассказывала о притихшей, больше обычного вере, об истоках доброго волшебства в их лесу, о сестрах-нимфах, запуганных озерным царем. Любомир говорил об изобретениях. Чем больше он рассказывал, тем ярче становился образ прежнего, привычного всем Горыныча. Постепенно история почти совсем забылась. Горыныч улыбался, шалил, баловался, подстрекая к этому же надежду. Кощей глубоко погрузился в раздумья из которых его вырвал внезапный окрик Яги. «Стойте!» — резко скомандовала колдунья, вскидывая руку. Друзья замерли посреди аллеи. «Я чувствую что-то!» Испуганная в то же время восторженно проговорила она, будто не веря самой себе. «Что чувствуешь, Яга?» — уточнил Кощей. «Ее безошибочному чутью он привык доверять. Доказано неоднократно, что она не ошибалась». волшебство мой кажется волшебника настоящего нашли глава 12 где нашли растерянно огляделся кощей на улице уже стемнело и лишь редкие прохожие кутаясь в одежды торопливо проходили мимо стараясь поскорее добраться домой в тепло быть это там здании нахмурилась яга поднимая голову и осматривая двухэтажную постройку перед ними в моей художественной школе — удивлённо переспросила Надежда. — Так это здесь ты учишься? — заинтересованно спросил Кощей, вглядываясь в скромную вывеску у дверей. — Вот почему ты так хорошо эту дорогу знаешь и все её природные достопримечательности. Понимающе кивнул Горыныч, и все опять погрузились в напряжённое молчание. — Прошу прощения. Любомир спустя несколько минут тактично прокашлялся. Но я не очень представляю, как вы станете искать волшебника в этом здании. Он взглянул на наручные часы. В это время здесь проходит занятие множества творческих коллективов. Вы же не можете бегать по всем классам и спрашивать, не здесь ли волшебник. Даже я уже уяснил, что существуют правила, которые не позволяют вам попадаться на глаза так откровенно. Но ведь Яга выглядит как человеческая девушка, и она сумела как-то... Вера замялась, смущённо подбирая слова. «Учу я этого волшебника. Может быть, она могла бы пройтись по зданию, сузи в круг поиска. Или мы можем постоять тут, и когда все станут выходить, яга его отследит», — сказал Горыныч. «Послушайте, я же не радар», — вяло возмутилась колдунья, понимая, что на неё возлагают слишком большие надежды. «Да, я ощутила волшебника» но, может быть, только потому, что в вашем мире волшебства вообще почти нет, и оно выделяется на общем фоне. А как же быть тогда?» – растерянно пробасил змей, усаживаясь на ступеньки у входа. «Не сиди на холодном», – машинально проговорила Вера, привыкшая заботиться об окружающих и следить за их здоровьем. Горыныч удивленно вскинул головы. Он бы уж точно не простыл, но было приятно оказаться в кругу объектов человеческой заботы. О нем сроду не заботились сразу столько людей и волшебников. Змей послушно встал, отряхнулся, поправил шарфики и свои забавные красные варежки с белыми снежинками, к которым успел привязаться. Вера одобрительно кивнула и снова сосредоточила внимание на входе в художественную школу. Горыныч с удовольствием заметил, как эти два хрупких человека, родители, жмутся друг к дружку поближе. В моменты счастья и радости, страха, боли, печали, замерзая, они старались быть еще ближе. Когда-то создали нечто хрупкое только для двоих и очень бережно к этому относились до сих пор. Но змей успел заметить и другие примеры, которых было больше. Слишком много в его понимании. Взять хотя бы эту девушку-аниматора. И его это крайне огорчало. «Все-таки не тому их учат в школе», – подумалось ему. Но на сей раз он промолчал. «Мы не можем заставлять Ягу тратить силы и свое волшебство на поиски волшебника среди всех преподавателей и учеников школы», задумчиво произнесла Надежда. «Но мы можем войти внутрь, хотя бы чтобы не замерзнуть. И потом Матвей Иванович, мой учитель, давно звал меня в гости. Но я как-то не заходила. Мне было грустно сюда приходить, потому что навивались в воспоминаниях о походах в ваш волшебный лес». «Мы могли бы зайти к нему на чай», – предложила девушка. «Если что, скажем, что Горыныч – ростовая кукла», – поспешно проговорила она и испуганно замерла, посмотрев на трехглавого друга. Змей отмахнулся, мол, что было, то прошло и забыто. Друзья с облегчением выдохнули. В этот момент дверь художественной школы открылась, на улицу повалили ребятня, бережно увлекаясь за собой кофры со струнными музыкальными инструментами. В последней вышла совсем крошечная скрипачка, самая маленькая из возможных скрипок для деток от трех до пяти лет. Одна шестнадцатая, так она называлась. Девочка огляделась по сторонам в поисках родителей. Из машины к ней поспешила мама, заботливо поправила теплую шапочку, бережно взяла за крошечную ладошку и повела за собой. Уходя, малышка обернулась, заметив Горыныча, и задорно помахала ему рукой. Горыныч растянулся в улыбках и тоже помахал ей. Девчушка вдруг остановилась, удивив маму, показала Горынычу на свой помпон на шапочке и указала пальчиком в сторону змея. Он забавно закатил в глаза, пытаясь разглядеть сходство, за что удостоился искреннего детского смеха. И в этот миг между ними словно засеребрилась больше никому невидимая волшебная пыльца. Друзья восхищенно замерли, боясь дышать. Девочка с любопытством подставила ладошку под едва уловимое серебристое сияние. Ее мама этого не заметила, поэтому не поняла, когда вдруг сорвалась ее малышка и очень испугалась за свое чадо. — Куда ты? — крикнула она, стараясь догнать Кроху. — Я сейчас, мамочка. Девочка с разбегу впечаталась в живот Горыныча с явным намерением обнять здоровяка. — Привет, Горыныч! — доверчиво пролепетала она. «Привет, малышка!» – засиял он, бережно обнимая хрупкое счастье. «С Новым годом!» – она изъяла из крошечного кармашка конфету, которой ее, видимо, сегодня кто-то угостил, и протянула ему на открытой ладошке. Девочка никого вокруг не замечала, словно и не было никого, кроме них двоих. «А это тебе!» – не раздумывая, Горыныч второй раз за день нарушил статут о секретности, создавая прямо из воздуха маленькую коробочку только не открывай до самого Нового года. — Не буду, — доверительно прошептала девочка, прижимая коробочку к груди. — Я знаю, что ты настоящий. Чтобы услышать ее, Горынычу пришлось наклонить головы. Она задорно и звонко чмокнула его в щеку, пролепетала «спасибо» и умчалась, помахав на прощание ладошкой. Змей завороженно смотрел ей вслед, когда к ним подошла мама крошечной непоседы. «Простите, пожалуйста», – сцедливо произнесла она. Моё чудо очень любит вашего персонажа. Иногда она не сдержана в проявлениях эмоций. А вы, наверное, очень устали после спектакля или концерта. В общем, простите нас». «О, ничего!» – счастливый Горыныч и сам лепетал, как младенец, глядя вслед новой знакомой, искренний смех которой еще долго звучал переливами мелодичного колокольчика в душах друзей. Женщина еще раз поблагодарила, как она думала, актера и побрела к автомобилю. Она оглянулась уже у самой машины и со странным сомнением вгляделась в горы ночь. Покачала головой, будто отмахнулась от назойливых мыслей, и сосредоточила свое внимание всецело на дочери. В этот момент от до сих пор открытой двери художественной школы, из которой лился теплый свет, пусть искусственного освещения, раздался мужской голос. И долго вы собираетесь стоять на пороге? Мои стареющие кости этого не вынесут. Все обернулись, и Надя с Ягой удивленно одновременно произнесли. — Матвей Иванович, здравствуйте! Да вот же этот волшебник! Надя недоверчиво взглянула на колдунью. Родители девушки вздрогнули от удивления. Кощей заинтересованно хмыкнул. А Горыныч все еще сосредоточенно смотрел след отъезжающему автомобилю, вертя в руках подаренную ему конфету. «Пойдемте скорее», – поторопила всех Надежда, первая придя в себя от ошеломляющего открытия. Матвей Иванович впустил всех внутрь и закрыл дверь изнутри на засов. Сегодня занятия в классах завершили пораньше, спасатели обещали штормовой ветер, а дежурная давно задремала за чтением очередного детектива. Надя тепло улыбнулась. Столько лет прошло, а ничего не менялось. И было в этом что-то очень светлое. Вот уж не думал, что вам понадобится столько времени, чтобы разыскать меня. Просто мы рассуждали сердцем, а не логикой, — хмыкнул Кощей. Теперь-то, конечно, все сходится. Кощей! — он протянул руку для пожатия. Крепкое мужское рукопожатие увенчало знакомство двух волшебников из разных миров. За ним последовал обмен любезностями с родителями Нади, которых преподаватель прекрасно знал, поскольку они принимали самое активное участие в жизни дочери. Последовало знакомство с Ягой, а затем его восхищенный взгляд уперся в Горыныча. «Давно хотел познакомиться лично», — сказал учитель. «Так это вы надежду нам подарили?» Благодарно воскликнул змей и обнял мужчину. Матвей Иванович смущенно зарделся, обнимая трехглавого змея в ответ. «Пойдемте же в класс, чай стынет». «Вы нас ждали?» — удивилась Вера. «Да я вас уже пару деньков как жду» честно ответил педагог, как учуял, что неладное с холстом приключилось. «Так и жду, ведь за этим последовал всплеск очень сильного волшебства». «Вы более сильный волшебник», — уважительно проговорила Яга, следуя в класс за преподавателем. «Почему вы так думаете?» — искренне удивился он. «Вы сохранили магию в мире, где волшебства почти не осталось?» А для этого нужно больше сил, чем в мире, где магия фонтанирует через край, как в нашем волшебном лесу. «Ничего подобного!» – хохотнул мужчина, возражая. Он открыл дверь, впуская сперва женщин, затем Кощея и Любомира, после Горыныча, которому пришлось изрядно втянуть живот и склонить головы, проходя боком. И только потом вошел он сам, как вежливый и радушный хозяин. «Что вы хотите этим сказать?» заинтересовался Кощей, усаживаясь на предложенный ему стул и протягивая руки к чашке с горячим чаем. Остальные тоже рассаживались за небольшим столиком. «Я всего лишь рядовой хранитель надежды. В мире, где не остается веры в волшебство, со временем появляется надежда на его возвращение. Если уж она уйдет, тогда да, совсем беда случится. В вашем мире много веры, вы ее сами и подпитываете». Он хитренько сощурился, приглядываясь к гостям и доливая кипяток в чашке с остывающим чаем. «Да, видать, потеряли на какое-то время, раз вам так сильно наша Наденька потребовалась, что проведение вашу встречу устроило». Горыныч пригляделся к стареющему художнику. «Проведение проведением, но он был уверен, что и сам Матвей Иванович к этому руку приложил, если не он единолично. Загадочный, интересный человек». А сюда, — жестом руки он обвел класс, — я представлен чтобы отыскивать веру в волшебство и укреплять ее, удерживать хоть на время, чтобы она не пропала из нашего мира совсем. Иначе у нас станет так же серо и уныло, как в дождливые холодные осенние дни, когда погода плачет за окном, а души людей хнычут по домам в торе природе. Этого никак нельзя допускать. — Кто же вас избрал хранителем? Есть и другие волшебники здесь? Тут же спросил Кощей. «Ничего об этом не знаю», – простодушно пожал плечами учитель, пряча улыбку за чашкой, из которой в этот момент отпевал согревающий напиток. «Такой порядок издавна установлен». Яга, как и Горыныч, молчаливо восхитилась собеседником. Кощей же перешел к делу, сообразив, что других, более конкретных ответов они сегодня не получат. «Значит, вы знаете, что с холстом приключилась беда? «Знаю», – кивнул Матвей Иванович, никак не помогая собеседнику излагать мысль. «А как починить его, знаете?» «Есть пара идей», – неопределенно ответил преподаватель рисования. «Но мне все надо хорошенько обдумать. У каждого хода есть свои последствия, тем более там, где дело касается магии. Ведь волшебство же живет в каждом из нас. Достаточно только поверить в него, протянуть руку навстречу и оно воплотится в реальность». Главное не забывать, что у каждого волшебства, волшебства и волшебного действия есть своя цена. Да еще и всегда разная. Никогда не угадаешь, чего ожидать. Так происходит не по чьей-то прихоти, а для восстановления равновесия в природе. Ведь любая, даже самая светлая магия, черпает силы из окружающего мира. Людей, природы, стихий. И если ты откуда-то взял, то непременно должен заполнить образовавшуюся пустоту. Так что цена волшебства напрямую зависит от того, насколько разумно ты черпал силы для магии. И что же нам делать? Откуда силы черпать можно? Я подумать должен, — повторил мужчина, выслушал рассказ друзей о событиях в волшебном лесу и сказал. «До «Да боя часов время уж точно есть. Успеем. Вы пока праздником займитесь, не и так забот хватает». А 31 декабря все и починим, да и решим. Друзья благодарно закивали и стали прощаться. В гостях хорошо, но дома лучше. Лесные жители тоже на один дом воспринимали уже как свой, уж больно гостеприимно их встретили там, да и засиживаться неприлично допоздна. Тем более, что объявлено штормовое предупреждение, и на улицах города очень скоро может стать небезопасно. Когда все попрощались и вышли на улицу, где к тому времени стало совсем темно на минутку задержалась. — Вы сильнее нас, — сказала она. Художник попытался возразить, но она не дала ему и слово сказать, настойчиво повторив. — Вы сильнее нас обоих, меня и Кощея. Хотите называться хранителем, ваше право. Мы его чтим и вас уважаем. Потому лишних вопросов задавать не станем. Вы мудрее нас. Потому спрошу именно у вас. Да и не у кого мне больше спросить, о меня это волнует. спрашивай – кивнул Матвей Иванович, уже не став спорить. – Отчего Горынич так странно себя ведет? То младенец он, то мудрый дракон, то галантный джентльмен, то насмышленый юнец, то задорный ребенок, то усталый старик. Как в нем столько обличий прячется, да при этом каждое его настоящее лицо? – заботливо спросила Яга. Ей и впрямь этот вопрос никак не давал покоя. – Так прост его секрет. Лицо учителя рисования просветлело. Он, видимо, ожидал вопроса сложнее, а может быть, его попросту порадовала забота Яги о друге. «Мы то, что хотят видеть те, кого мы любим. Они меняются, и мы вместе с ними. Они растут, и мы с ними. Они падают, и мы вниз. Все вместе, даже на расстоянии. А какой он настоящий, так и тут никакого секрета нет. но У него сердце огромное, любви на каждого из вас хватает. Потому и лиц много, для каждого свое. Почти весь путь домой прошел в молчании. Друзья обдумывали события этого дня. Яга размышляла о характере Горыныча и свойствах любви как явления. Всякий раз удивлял ее кто-то, кто все время был совсем рядом. Почему же так много требовалось времени даже такой мудрой колдуньи, как она, чтобы понять такие простые вещи? А иногда требовался и ответ более сильного волшебника, как сейчас. Статус самой мудрой она, разумеется, не сама себе присвоила. Так значилось в легендах о вратах, гласящих, что только такого волшебника допустят они к себе для службы. Это она узнала совсем недавно. И теперь осознала, что Озерный Царь ничего не мог изменить. Это не по его подлости она у врат оказалась. Не из-за его обмана. Проведение – дивная штука. Чудно распределяет оно волшебство и мудрость. Кощей пытался понять, к какому же решению придет местный волшебник для починки холста портала. Для него было очевидным, что преподаватель рисования или хранитель волшебства, как он себя представил, уже знает решение, но почему-то оттягивает момент его оглашения. Вера и Любомир за эти несколько дней пережили столько волшебных потрясений, что попросту пытались уложить их в своем сознании упорядочить, придать понятные очертания непонятным и непривычным событиям. Надежда тщательно смотрела под ноги, чтобы не оступиться из-за подступающих и тщательно скрываемых слез, путаясь в разметавшихся чувствах. Сегодняшний день, да и вся эта встреча с друзьями с самой первой секунды снова перевернули всю ее жизнь. Не с ног на голову или обратно, но изменили до неузнаваемости. Она была так рада их видеть, так любила их, они казались ей такими родными и близкими. А вместе с тем этот визит продемонстрировал, что они все-таки крайне далеки друг от друга. И разделяют их отнюдь ни граница миров, не расстояние на карте, если бы только была межмировая карта. Между ними вдруг оказалась пропасть веков из привычек и традиций, которая в первом порыве радости знакомства не так заметна опять же матвей иванович он почти не говорил с ней сегодня, сосредоточив все свое внимание на лесных обитателях. был неизменно вежлив и благовоспитан, но она упоминалась лишь в качестве части его работы, некой великой миссии по спасению волшебства в этом мире. И от этого она чувствовала себя счастливо причастной к чему-то великому, но одновременно обманутой, а потому совсем крошечной и незначительной. ведь он никогда с ней об этом не говорил. Потому что она выказывала неверие в волшебство как таковое. Или боялся ей чем-то навредить. Словом, слишком запутанными оказались ее чувства. Да и Горыныч в эту их встречу совсем другой. Она видела, что со временем он меняется, будто взрослеет вместе с ней, открывает перед друзьями все новые грани своего характера, знаний и умений. Но нынче девушка слишком часто не узнавала его вовсе. И эта маленькая скрипачка с трогательным доверием Совершенно особенная, как видно, кроха. Была ли она так же дорога Горынычу, как сама Надежда? И почему их встреча так взволновала Надю? Горыныч грустно топал рядом с друзьями, прикрывая их собой от порывов ветра, который понемногу нарастал, грозясь и правда перейти в штормовой. Ему тоже было о чем подумать. За все три сотни лет и зим своего бытия и... За один только сегодняшний день, насыщенный, как не каждому десятилетию, удавалось. Из головы все не выходили глаза двух взрослых женщин, аниматора и мамы-крохи-скрипачки. Обе они были до жути одинокими. А что уж может быть страшнее одиночества? Он знал по себе, что ничего. Впрочем, это неизбежная цена за свободу, к которой так многие стремятся в юном возрасте, не осознавая последствий. Он чувствовал их боль как собственную и огорчался, что ничем не сможет помочь. Ведь совсем скоро, лишь через несколько дней, он исчезнет отсюда на совсем. И, может быть, все они забудут его, просто чтобы не скучать по чуду. Ведь это для себя он всего лишь он, для волшебного леса неотъемлемая часть системы, а для них огромный мир настоящего чуда, такой недостижимый и нереальный. Кроме того, не выходила у него из головы сама малышка, озарившая всех волшебством. Ведь все они в этот момент обманулись, решив, что велика волшебник именно она. И даже испугались, что в таком случае вряд ли она сумеет им помочь. А значит, волшебный лес обречен на погибель в руках озерного царя и его брата Лешего. Что будет с ней дальше? Потеряет ли она умение видеть настоящее и веру в чудеса? или сохранит хотя бы ее остатки, как пытается сделать ее мама. Сохранилось общее молчание и уже в квартире. Только шуршала верхняя снимаемая одежда, текла вода из крана, когда все мыли руки, перед тем, как сесть за стол для чаепития с пирогами и плюшками. Поэтому все одномоментно вздрогнули и удивленно переглянулись, когда раздался звонок в дверь. Никто не ожидал визитеров. А событий и новостей для размышлений и без того хватало. Любомир пожал плечами и направился к двери. – Здравствуйте, – застенчиво произнес Федор, делая несмелый шаг вперед. Отец надежды посторонился, пропуская мальчика в квартиру. Федя протянул ему небольшую коробку и открыто взглянул в глаза, ничего не тая. – Я игрушки перебрал и нашел подходящие для лесной елки. Он оглядел собравшихся в комнате, не понимая причины столь пристального внимания к нему. Ведь мальчик не знал, что им пришлось пережить сегодня, да и вообще за последние дни. И какие мысли одолевали друзей. Вот он и расценил их молчание по-своему. «Конечно, если вы передумали и не можете взять меня с собой...» Начал он, но его перебила Вера. «Что ты? Мы будем очень рады твоей компании. Да ты не стой в дверях. Проходи. Мой руки и за стол. я Ягая спекла восхитительные пироги». Все будто ожили, стали накрывать на стол, заговорили в один миг, рассмеялись, усадили гостя за стол. Мальчик с интересом оглядел друзей надежды, поправил очки и, совсем как в прошлый раз, негромко спросил Надю, наклоняясь к ней поближе. «Все это… все они действительно настоящие?» Надя, ласково улыбнувшись, утвердительно кивнула. Федина желание верить в волшебство согревало ей душу помогала оттаять взявшимся невесть откуда сегодня льдинкам. «Я так и думал», – заключил Фёдор, протянув руку за куском пирога и в очередной раз деловито поправив очки. Надежда присмотрелась к осторожным движениям соседа, перевела взгляд на папу, невольно отметив сходство в их поведении, и снова ласково улыбнулась. Друзья заметили её взгляд, но промолчали. У каждого на то была своя причина. Глава 13. Несколько оставшихся до Нового года дней друзья провели в увлекательной подготовке к утреннику. Фёдор зачастил к ним в гости, принимая в подготовках самое активное участие, особенно после совместного похода в лес, где они нарядили лесную, разлапистую красавицу. Его родители не были против общения мальчика с соседями, но сами в таковом не участвовали. На обратном пути у подружившихся Надежды и Фёдора возник спор о том, стоит ли привлекать и других желающих к традиции найденной семьи относительно елей. Фёдор искренне верил в лучшее в людях и предлагал в следующем году созвать в этот чудесный лес едва ли не всех соседей, чтобы наряжать елку. Надежда испытывала сомнения. Не только волшебный, но и обычный лес не выдержит нашествия туристов. Ведь большинство из них, как правило, желают оставить там свой след. Исторический, так сказать. Кто надпись на дереве нацарапает – тут был. Кто мусор оставит, кто костер не потушит. А волонтерам потом флору и фауну спасать. Любомир разрешил их спор, заметив, что таким туристам, как правило, не приходит в голову наряжать ели прямо в лесу. Поэтому можно быть абсолютно спокойными за родную природу. Все же прочее пакостить лесу не станут. Ведница Рижа не, не озёрная. Баба Нюра в это время со скоростью лесного пожара распространяла самые разные истории, таким образом участвуя дистанционно во всех событиях и жизни Надеиной семьи. Невесть, как узнавшая о них сию же секунду, Создавалось впечатление, что она зависла у их окон, как Карлсон с пропеллером за спиной, чтобы узнавать обо всём немедленно. По настоянию Надежды к её дню рождения не готовились. Девушке казалось, что так будет слишком много праздниц в один день, ведь утренник назначили тоже на 31 декабря. На самом деле она опасалась, что тогда день расставания с друзьями, а она помнила, что уйдут они именно в новогоднюю ночь, навсегда закрепился бы в памяти как день ее рождения, создавая дополнительный оттенок печали. Друзья не стали спорить, но потихоньку подарки заготавливали. А Яга и Вера обсуждали список лакомств к празднику, которые бы могли порадовать Надю. Для них-то как раз Новый год имел второстепенное значение. По вечерам Вера дошивала костюмы, то там, то тут, добавляя завершающие штрихи, отчего они заиграли насыщенными красками. Головные уборы придумывали и изготавливали совместными усилиями. Яга даже добавила в них немного волшебства, чтобы те, кто наденет костюмы после них, стали немного счастливее. Когда наступило долгожданное утро 31 декабря, Надин и домочадцы пробуждались со смешанными чувствами. Предвкушение праздника и горечь неизбежного предстоящего расставания. День обещал быть насыщенным событиями, поэтому никто не медлил. Как и в любой другой большой семье, с первыми лучами солнца у дверей ванной образовалась очередь, в которой сонные друзья обсуждали последнее приготовление к празднику. Из кухни вкусно пахло кофе и ароматным сладким чаем, заготовками к вечернему праздничному ужину. Надя то и дело опасливо поглядывала на дверь в ожидании Матвея Ивановича, который мог появиться в любую минуту. Прибытие друзей в детский сад ознаменовалось бурной радостью воспитателей и нянечек во главе заведующей. — Какие красивые! — всплеснула руками женщина, оглядывая гостей. Яга заплела свою знаменитую золотую косу, вплетя в нее один из подарков Горынича – волшебную ленту, которая переливалась разными цветами. Кощей надел парадный костер Любомира, который сам отчаянно не желал официоза и пришел в простом теплом свитере. Вера последовала примеру супруга, надев простенькое неброское платье. Надя оглядела друзей, попытавшись посмотреть глазами посторонних людей и в который раз восхитилась их почти неземной красотой. «Знакомьтесь, это Константин и Ядвига», – представила их Надя, на ходу сочиняя им имена. Об этом нюансе они не подумали заранее, и теперь ей приходилось импровизировать. Яга чего то нахмурилась недовольно, Кощей только бровью повел. А Гаремич с любопытством возрился на девушку в ожидании своего имени. «Мне привычнее сокращенно, так что можно просто Яга». — проговорила колдунья, впервые одаривая Надю по-настоящему сердитым взглядом. Девушка даже растерялась на мгновение. Не нашлась и заведующая, которую имя актриса озадачила. Она пробормотала только, что ей очень приятно познакомиться, и поспешила ретироваться, опасливо протискиваясь мимо змея, замерзшего в дверях. Его имя даже не уточнялось. Кстати, выход в Люди Горыныча на сей раз не вызвал дома бурных дебатов поскольку Яга уже убедилась в его здравомыслии, а Кощей и вовсе в этом качестве друга никогда не сомневался. Трехглавый провожатый, как предполагалось, не будет участвовать в утреннике непосредственно, а усядется в зале среди малышей, чтобы негромко подсказывать волшебникам текст, если они его забудут. Утренник предполагался только один, сразу для всех воспитанников детского сада. Это Надя говорила заведующей заранее, опасаясь непредсказуемых событий, связанных с волшебным лесом. Да и попросту ей хотелось самой подольше побыть с друзьями. Ей было немного неловко, что не хочется делить ни с кем их внимание. Как никак получается эгоизм с ее стороны. Но ведь так грустно, когда дорогие, любимые, долгожданные гости приезжают как будто к тебе, но приходят только ночевать и столоваться, словно на постоялый двор а все остальное время проводит где-то там с кем-то другим. Кажется, теперь она лучше стала понимать реакцию тети Сони. Ей даже захотелось съездить к ней в этом году нарочно зимой, чтоб и сомнений не возникло, что им нужны вовсе не море и песок или ее угощения, а именно она сама, кладезь знаний и доброй иронии в отношении реальности. Даже родители восприняли такое предложение дочери благосклонно, оценив приведенные аргументы. Любомир отважно... Сердце билось в груди испуганной птицей. Позвонил руководству и попросил рождественский отпуск на неделю. В конце концов, неистраченного отпуска у него накупилось за несколько лет столько, что он мог и несколько месяцев подряд не выходить на работу. Но так не было заведено не только в их конторе, а в принципе в стране. Считалось дурным тоном, несмотря на все существующие законы о труде. Выполни надолго и все. Считай, пропал из команды однодумцев и коллег. Вера затаила дыхание у телефона. Едва услышав разрешение руководителя на оформление отпуска супругу, счастливая упорхнула звонить тете Соне. Цепочка радости продолжилась, так как тетя Соня тоже оказалась искренне рада такому повороту. Для нее было важным знать, что не всем от нее что-то необходимо. Кто-то из ней пожелал просто поделиться теплом своих сердец. Всей этой цепочке радости и осознания, может быть, и не было бы без Надин друзей одним своим существованием заставивших девушку пересмотреть ценности жизни. А с нею изменили приоритеты родители. И помчалась, как снежный ком. Потому как хоть на утренник Федор с ними и не отправился, усиленно готовил свое очередное изобретение к грядущей выставке инженерных диковинок, чтобы снова с честью представить страну. Но к тете Соне был официально приглашен. Разумеется, мальчик незамедлительно дал свое согласие. Собственно, он в эти несколько дней почти все свое свободное время проводил в Доме Надежды, Веры и Любомира. Его душе тут было уютно. Надя улыбнулась своим размышлением и взглянула на друзей, буквально физически вдруг ощутив установившуюся тишину. Сейчас они должны были надевать костюмы и готовиться к мероприятию. Но Кощей и Яга только пристально смотрели на нее, не двигаясь с места. Даже Горыныч не проронил ни слова, нарочито тщательно разглядывая свои красные варежки со снежинками. Он только немного продвинулся вглубь импровизированной гримерной и примостился на краешек низенькой детской скамеечки. — Почему вы так странно на меня смотрите? — удивленно спросила Надя. — Скорее укоризненно, — поправил ее Кощей. — Чем более, — насупилась девушка, — что случилось-то? Все же хорошо вроде бы. «Заведующая даже не спросила, настоящий ли Горыныч?» Она принужденно хихикнула. «Но на сей раз даже змей ее поддерживать не стал». «Ты зачем нас за других людей выдала?» — напрямик спросила Яга. «То есть как за других?» — не поняла Надя. «Какой такой Константин? И какая еще Ядвига?» «А что мне нужно было сказать?» — возмутилась Надежда, переходя в наступление. «Яга». Познакомьтесь, это Баба Яга, но уже не Баба, а просто Яга? А это волшебник кощей и с ними их товарищ и соратник Змей Горыныч? Я к вам этих волшебников, которых принято считать чуть не абсолютным злом, привела на праздник к детишкам?» Яга смущенно потупилась. «Что-то сегодня они все уж больно вспыльчивы». «Тоже верно», — кивнул кощей «Они же люди, привыкли к известным образом». «Но и имена чужие брать к беде», — скинулась снова Яга. «Да объясните мне, что я не так сделала!» – настойчиво попросила Надя. Горыныч только водил головами от одного говорящего к другому. Вера с Любомиром ушли вместе с заведующей детсада обсуждать некоторые организационные вопросы, поэтому этой беседы не слышали. имя слишком много значит, чтобы просто так менять его!» – кратко ответила Яга. «А у нас их меняют довольно часто!» – растерянно пробормотала Надежда. «Я уж не говорю о всевозможных сокращениях, которые сами по себе отдельные имена. У вас много чего делают, навлекая на себя опасность», – буркнула Яга, пытаясь успокоиться и сама не понимая, от чего так рассердилась. «Это я уже успела заметить. Надеюсь, только что делают люди так из непонимания сути». «С таким темпом жизни вообще удивительно, что они хоть что-то обдумать или почувствовать успевают». Негромко поддакнул Кощей, беря в руки свой костюм и неспешно облачаясь в него. — С темпом согласно кивнула Надя, — не для уступки, а и правда соглашаясь с колдуньей. — А вот с именами я, конечно, не все знаю, то есть почти ничего не знаю в законах волшебства, — спешно поправила она себя. — Но зато я знаю примеры самых настоящих чудес спасения, когда люди одно только имя изменяли. У нас даже в классе мальчик был, у которого из семьи папа ушел. Я смотрю, это прямо традиция какая-то у вас. Горько хмыкнул Горыныч, вникая в разговор, не в силах смолчать. И снова вспомнив печальные глаза аниматорши, да мамы крохотки-скрипачки. Надя пожала плечами, не зная, что сказать на это. Так вот этого мальчика все дразнили, будто он папе не нужен, потому тот и сбежал. Даже чудовищем называли. Горыныч недовольно насупился, но промолчал. Мальчик этот уговорил свою маму и поменял имя и даже отчество, а фамилию дедушкину взял. Имя сам выбирал тщательно, дотошно. Уж не знаю, по каким критериям, но после того, как он имя поменял, его жизнь наладилась. Яга молча смотрела на Надежду. В ее глазах появилось сочувствие, причем одновременно к этому неизвестному мальчику и наивной Надежде. Кощей, понимающе хмыкнул. А еще мальчик переехал, наверное, или школу сменил. И впредь помалкивал, где его папа. Надя угрюмо склонила голову. В словах Кощея было зерно истины. Она это точно знала, поскольку мальчик этот был ее папой, а вовсе не одноклассником. Сама не понимала, почему рассказала не всю историю правдиво, но сознаваться что Кощей прав, не хотелось. «Значит, люди верят, что жизнь меняется от этого?» – уточнила Яга. «Верят». И она правда меняется, причем чаще всего к лучшему. Психологи говорят, дело в том, что сознание больше не видит ситуации, которая угнетала. Видит, как решенное дело, и поэтому мозг расслабляется. И человек становится более успешным. Вот как? Яга явно не была согласна со специалистами в области психологии. Надя поморщилась от ее тона. А они не говорят случайно, что у всего есть своя цена? Изменить имя значит влезть в чужую судьбу. По сути, против воли отнять ее у кого-то. Чтобы где-то прибыло то, что не планировалось, где-то должно было убыть. А разве не бывает исключений? Неужели это настолько серьезно? Испугалась Надежда, порадовавшись, что папа их разговор сейчас не слышит, иначе извел бы себя размышлениями о цене своего поступка когда-то. Исключения, конечно, бывают, когда человек чувствует, что имя не его, а его совершенно определенно другое, И он его меняет. В таком случае человек как раз с чужого пути сходит, приходя на свой, и все становится на свои места. А такие побеги, — Яга передернула плечами, — серьезнее только погибель. Жизнь в обмен на жизнь. Теперь человек будет за другого, а не за себя, чтобы не рушить судьбы, которые переплетались с той, которую принесли в жертву. Как это? Ну вот умирать например, Ники Петечкин. Терпеливо пояснил Кощей, стараясь говорить как можно мягче, видя, что надей и без того уже напугана. А его друг, какой-то Васечкин, находит способ помочь ему выжить и за это платит своей жизнью. Теперь Петечкин должен жить жизнью Васечкина, потому что в судьбах других людей четко прописан именно Васечкин, а не Петечкин. Нужно ли это на самом деле? Такие ситуации, конечно, куда серьезнее и страшнее, но любые перемены в изначальном всегда влекут за собой последствия которая слишком трудно, а чаще просто невозможно предугадать. Но ведь это не всегда так. Замечала, как меняется человек, если вдруг выжил, когда никто не ожидал этого? Вопросом на вопрос ответил Кощей. Притихший в углу Горыныч согласно закивал головами. Надя недовольно ахнула, невольно поняв, насколько он прав. Лично она с таким не сталкивалась, но много читала и слышала. Люди в таких случаях говорят, что у человека система ценностей меняется. А оказывается, это они теперь просто за других живут. Вот представь, — сказала яка что твой сосед Федор внезапно превратился в Никиту, например. Имя это же как печать. Теодорос, от которого произошли Федор, Богдан и старое имя Федот, означает «дарованный Богом», а Никита — это победитель. Такие разные слова, правда? А за простыми словами спрятаны характеры, судьбы, поступки. Стоит изменить имя, и вот уже перед нами незастенчивый юный изобретатель, которого так радушно встречает наша Наденька в гостях. Яга недвусмысленно глянула на девушку, давая понять, что заметила ей взаимную симпатию, и одобряет ее. А совсем другой какой-то человек. Горыныч заметил, что Надя даже побледнела, осознав размах и значимость вопроса. Ой, не надо кошмаров. Идем с детьми играть. Они потешные такие. Я двигать ты идешь? — встрял он. — Не надо менять мое имя. Хмуро и едва ли не по слогам отчеканила колдунья, но ее взгляд постепенно стал смягчаться. Я привыкла не изменять себя. Я не могла поступить иначе. панура оправдывалась Надя, пока Яга надевала свой костюм Снегурочки. Никогда не знаешь, как отреагируют люди и что они могут предпринять. Но ведь ты поняла и приняла нас такими. — не все же такие, как я!» Яга обернулась к девушке, примирительно обняла ее. «Тут уж что верно, то верно. Ну все, хватит болтовни, пойдем к ребятам». Завершив грим, Яга и Кощей направились к выходу. За ними вышли и Надежда с Горынычем. Змей, как было оговорено, уселся на лавочке с краю, чтобы никому из детей не загораживать импровизированную сцену возле елки, установленной в музыкальном зале. Детвора с удовольствием разглядывала его. Ребята постарше спорили, настоящий он чудо техники или удачный костюм. Младшие доверчиво жались к нему, словно цыпляток к очке, пытаясь сохранить на память Толику волшебства. Он совершенно не возражал. Но стоило кому-то из взрослых в очередной раз ущипнуть его за бок в попытке пощупать ткань, из которой шит костюм. Как он тут же раздражался. Буквально закипал, как чайник. И дело было не только в том, что эти взрослые не верили в волшебство. Раздражаются и многие, не обладающие волшебством, люди, в личное пространство которых влезают без спроса, нагло дергая за украшения или пробуя материю, из которой сшита одежда. Наде частенько за время утренника приходилось становиться между людьми и своим другом, чтобы избежать открытого конфликта. Однако, к счастью, количество присутствующих взрослых ограничено. И когда все они обсудили костюм Горыныча, тема исчерпалась. Но вскоре вопросы появились у самого змея, и он не преминул задать их Наде. «А что это за бумажечки такие раздали всем?» Любознательно поинтересовался он. «Это грамоты», – просто ответила Надя, наивно полагая, что на этом вопрос окончится. Не тут-то было. «Это как благодарственные листки, которые царь выдает героям». — Ну, вроде того, — уклончиво ответила Надежда, тщательно следя за ходом сценария. «Ну, — Значит, это все дети героев? — упрямо не отставал Горыныч. Наконец Надя оторвала взгляд от сцены, сосредоточив внимание на друге. — Нет, обычные дети, — растерянно ответила девушка. — С чего ты взял, что это дети героев? — А почему им грамоты одинаковые дали? Змей, как всегда, дотошно пытался докопаться до истины — Чтоб никому обидно не было, — честно ответила Надя. Для нее это было делом привычным. Так всегда поступали на выставках, в которых она принимала участие. А если это были выставки посерьезнее, которые именовались областными, межгородскими или даже международными, то частенько в коридоре организаторы потом победителям отдавали их призы и награды за первые, вторые и третьи места. Но чтоб не травмировать психику тем, кто не победил, — поясняли они. «Тогда как они поймут, кто из них лучше на самом деле?» – не отставал Горыныч. «А зачем? Главное же быть лучше самих себя вчерашних, а не соседа по парте». Так ей однажды объяснил отец, и она здесь с тех пор перестала задавать подобные вопросы на выставках. Да и в выставках она с тех пор попросту перестала участвовать, сосредоточившись на создании портретов, обретенных в волшебном лесу друзей. А так зачем же они станут стремиться стать лучше, если им уже раздали по бумажке, что они самые лучшие? Надя задумалась ненадолго, но ответ для горы Горыныча найти не сумела. Змей недовольно насупился. Он еще какое-то время пытался заглянуть в абсолютно одинаковые цветные листочки, розданные детям, и смог прочесть, что выданы они за хорошее поведение и достижения в течение уходящего года. Он вдруг понял, что этот мир ему почти непостижим. Здесь его душа была больнее, чем где-то еще. И загрустил. Ведь тут была его надежда. Но куда сложнее оказалась ситуация с Ягой. Воспитатели решили украсить сценарий утренника и в последний момент ввели новое действующее лицо. Бабу Ягу. Причем в ее классической, традиционной и привычной для людей форме. Уродливую, с бородавками, косматую, в грязной залатанной одежде зловредную проста от природы по характеру, а вовсе не по уважительным причинам. Тут уже не стерпела истинная Яга, игравшая Снегурочку. Вышла за импровизированные кулисы. Надя выбежала следом. Она понимала, как колдунье было обидно, ведь Яга пришла к ним с, дроб... с добром помочь взрослым, создавая праздник для маленьких. А они такой монетой отплатили. Но и людей она могла понять. Никто ведь не знал, какая Яга на самом деле. — Правда, большинство попросту не хотело знать. Привычка — удобная вещь, мало кто готов ее менять. — Да и ради чего? — Яга, миленькая, прости меня, — воскликнула Надя, догнав колдуню в коридоре. — Я не знала, что так выйдет. Она виновато смотрела в пол, боясь поднять глаза на волшебницу и чувствуя свою вину за боль лесной жительницы. — Ты-то тут при отмахнулась Яга, обнимая Надежду никогда мне не извести тот образ из памяти людской и сама я в том виновата не царь зерный ни другой кто я сама пусть и ситуацию такую он мне подсиропил на пару слешем да теми же сестрицами моими нимфами Но как в этой ситуации вести себя выбирала все-таки я справедливо что я теперь за это отвечаю Ну больно как вздохнула она татута секретности не позволяет рассказать прямо кто ты Надумала Надя, как ей показалось удачное решение. «Но ведь ты можешь сотворить доброе чудо так, чтобы они задумались о тебе, и притом не выдать себя». «Как?» – заинтересовалась Яга. «А ты прислушайся к желаниям детей, которые они загадали. Кто что из них пожелал под елку на Новый год? Воспитатели ведь просто конфеты всем купили и сложили в мешок Деда Мороза. Всем одинаковые». Конфетам дети, конечно, обрадуются, но если бы получить подарок по-настоящему желанное что-то. А ведь ты права, оживилась яга и направилась снова в зал. Надя с облегчением вздохнула. Невеселый вышел праздник у них. Когда девушка тоже вернулась в зал в качестве помощницы Деда Мороза и Снегурочки, утренник подходил к концу, как раз к моменту раздачи заветных подарков. Многие дети уже знали, что в мешке мороза лежат упаковки конфет, и обсуждали с другими только, какие именно там будут конфеты. Так что особого интереса к действию не выказывали. Когда знаешь все наперед, жить и спокойнее, и скучнее. Родители не скрывали от детей ничего, полагая, что излишнее волшебство делает крох слишком непрактичными, а в современном мире это, по их мнению, неприемлемо. Яга взглянула на Надю в поисках поддержки девушка ободряюще улыбнулась и кивнула колдунье. даже самым могущественным созданием нужна простая человеческая поддержка с волнением в голосе волшебница продолжая играть роль снегурочки несмотря на все душевные терзания от присутствия обезображенной фольклором лжеяги громко заявила деду морозу что настал черед подарков кощей в образе мороза спохватился потащил из под елки мешок с подарками куда больше его волновало состояние Яги, которое он не мог не заметить. Выходите за подарками по одному», – весело сказала Колдунья, трясущимся от волнения голосом. А ты, дед Мороз, сам где так вызывай, ведь они тебе свои письма писали. Кощей смекнул, что она что-то задумала, обменялся взглядами с Надей, которая и его постаралась поддержать. Горыныч чужой откровенно недовольно хмурился но в развернувшееся внеплановое действие влезать не стал. Воспитатели удивленно переглядывались. Такого не было в сценарии, который дала им надежда. И даже в том, который оказался последней версией после их поправок. Но уверенность Нади останавливала их от принятия решительных мер. «Как скажешь, я...» – Кощей запнулся. «Я к твоему мнению прислушиваюсь, дорогая моя Снегурочка», – поправил он себя. «Выходите-ка, детишки, за подарками для вас». — Весь год получал я ваши письма. Спасибо деткам, которые в них были вежливы и не забыли поблагодарить за подарки прошлогодние. Мальчик постарше в первом ряду насмешливо фыркнул. — Это маме с папой спасибо. Они же велосипед покупали. Кащею на это нечего было возразить. Но начать решил он именно с этого мальчишки. — Выходи ты, Андрюша, первым. Дети зашептались. Откуда чужой дядька в костюме Деда Мороза имя знает? Сам Андрюша только еще раз скептично усмехнулся, но уже немного с сомнением. Он вышел вперед, демонстративно сунув руки в карманы брюк, всем своим видом показывая, что удивить его уже невозможно. Яга сунула руку в мешок и извлекла оттуда огромный набор конструктора, собрав который можно было получить самолет. Набор оказался размером почти что сам мешок, что несколько смутило воспитателей. Но да нельзя удивленный Андрюша на это не обратил внимания. Он с благоговением взирал на подарок. — Как вы узнали? — прошептал потрясённый мальчик, принимая из рук Яги Снегурочки желанный подарок. — Как вы узнали, что я мечтаю стать лётчиком? Яга украдкой смахнула слезинку. Кажется, у них получалось задуманное. Она промолчала, только нежно улыбнулась мальчику. Поддержав его мечту, глянув глубже просто новогоднего желания и подарка, она подарила ему только что крылья, отодвинув в сторону скупую практичность и дав шанс миру обрести прекрасного военного лётчика. Она вдруг поняла, что в этом мире этим людям действительно надо что-то менять. Срочно! Кощей подхватил её задумку, понял без слов, стал с большим энтузиазмом вызывать детей. Да не просто по именам уже, а каждого как-то особенно, по-своему чтобы каждый из них ощутил себя персонально значимым, настоящей личностью, а не частью безликой толпы. Надя не могла нарадоваться. «Надежда», – шепотом окликнула ее заведующая, подходя вплотную. «А что происходит?» При этом радости в ее голосе почему-то не было. Но Надя старательно не обращала внимания на эту деталь. Она обернулась к руководителю детского сада, беззаботно улыбнулась женщине, легко пожала плечами и дала предельно честный ответ. «Просто новогоднее волшебство?» Постепенно дети теряли перезрелый скепсис. Сперва загалдели все разом, удивленные, сбитые с толку. Потом установилась благоговейная тишина. Каждый ждал, когда его назовут. И яга с нескрываемым удовольствием протягивала каждому нить его судьбы, давая шанс осуществить мечту, давая самое главное для них – надежду на волшебство и веру в себя. Подарки из, казалось, бездонного мешка завершились. Волшебную природу безразмерности этого элемента декораций колдуны уже не скрывали, а зрители не могли отрицать. Но это было не столь важно, так как Кощей, войдя во вкус, от детей перешел к взрослым. И яга также молчаливо поддержала его. Взрослые всхлипывали, получая в подарок не всегда что-то осязаемое или дорогое, но всегда непременно дорогое их сердцам. Кто-то получал нечто родом из детства кто-то предмет, помогавший вспомнить о том, кто они есть на самом деле. Каждому нашлось, что сказать такими простыми и понятными им вещами. Утренник произвел настоящий фурор. Но вишенкой на торсе стал выход Горыныча, когда из уст Кащея прозвучало. «Горыныч, мы без тебя со сладостями не справимся. Главное, это сладкоежка у нас ты». Трехглавый друг протопал за елку и извлек оттуда те самые закупленные воспитателями родителями сладости, которые предполагались в подарок детишкам. По пути он, пользуясь случаем, наколдовал еще несколько тортов и затеял настоящий сладкий стол, под конец по самой уши перепачкавшись вместе с детьми шоколадными лакомствами. Дурачились с детьми и взрослые, включая сперва недовольную незапланированностью событий заведующую. Яга с Кащеем в сторонке с умилением созерцали эту картину абсолютного, безмятежного счастья и гармонии. К тому времени они успели разоблачиться, сняв мешающие им костюмы и вздохнув полной грудью, снова став самими собой. «Спасибо, Надя», — негромко сказала Яга, пожимая руку девушки, тоже с трепетом наблюдавшей за происходящим. «Это вам спасибо», — тихо ответила Надежда. «И простите меня». Горыныч покатывался со смеху, веселя остальных, усевшись на полу в центре комнаты, окруженный детьми, которые ластились к нему, устраивая мелкие забавные проделки. Но одна его голова всегда чутко следила за тем, что происходит с друзьями. Глава четырнадцатая День близился к закату, когда уставшие, но счастливые друзья возвратились домой. До двенадцати новогодних ударов оставалось пять часов. Все уже традиционно расселись за столом, но беседа больше не журчала веселым летним ручейком. Друзья загрустили в преддверии скорой разлуки. «Ну и пусть мы не встретим вместе сам Новый год, но зато мой день рождения будто бы в Новый год прошел», — заметила Надя, не выдержав задумчивого молчания остальных. Вялые кивки голов означали согласие, но грусть не развеяли. Тогда Любомир предложил засесть до настольной игры. Горыныч тут же ухватился за эту идею и стал вместе с Верой рыться в закромах семейной игротеки в поисках интересных игр. — А это что? А вот это что? — только и слышалось от него. Змей с удовольствием слушал пояснения к играм и запоминал, чтоб потом царям заморским похвастать. Для игры он выбрал лото, сочтя его самым семейным вариантом и заявил, что кричать непременно будет именно он. Все удобно расселись в самых разных уголках найденной комнаты, взяв по несколько карточек и фишки, чтобы цифры закрывать на своем поле. Горыныч на все голоса принялся выкрикивать цифры с бочонков, которые извлекал из бархатного мешочка. Стало веселее. Когда раздался звонок в дверь, друзья разом вздрогнули, замерли и настороженно переглянулись. Волшебник Они произнесли это единственное слово почти одновременно, но каждый испытал при этом иные чувства. Яга говорила с благоговинным трепетом, предполагая у волшебника наличие необыкновенной мудрости. Кощей говорил с тоской. Ему нравилось проводить время с Надей, но скучал он и по своему лесу. Кроме того, он чувствовал себя ответственным за его обитателей и волновался, чтобы они успели к сроку и смогли спасти всех. Надя все еще не могла понять, быть волшебнику благодарной за его авантюру, в итоге которой обрела таких друзей, или сердиться за то, что с самого начала не рассказал ей правду. Любомир и Горыныч смотрели друг на друга и на карточке лото. Они, словно два малыша, внезапно оторванные от игры, еще не хотели признавать, что это приключение подходит к концу. Вера смотрела на дочь, не решая что-либо сказать, но прекрасно понимая ее душевное терзание. Открывать дверь не шел никто. Звонок повторился, в полной тишине раздавшись оглушительно. Надя тяжело вздохнула и направилась к двери. Матвей Иванович по деловому кивнул своей изрядно подросшей ученице и решительно шагунул в квартиру. Поприветствовав всех, он прошел к холсту так уверенно, словно всегда знал, где тут располагается. В полном молчании учитель рисования смотрел на холст. Затем изрек. Что ж, сегодня уже 31 декабря, пора бы и подумать, что делать с холстом. Только подумать? Возмутился Балакощей, но яга жестом руки остановила, не от волнения возлюбленного. Матвей Иванович вместо ответа легким движением руки провел рядом с холстом и надорванный фрагмент чудесным образом восстановил свой целостный облик. Едва заметным движением он будто стряхнул что-то с руки, которое производил колдовство, и поспешил спрятать ее в кармане пальто, которое так и не снял. Видимо, так он давал понять, что не планирует задерживаться в гостях. Надя этот жест успела заметить, но не смогла найти ему вразумительного объяснения, поэтому сохранила крошечное воспоминание, отложив размышления на потом. Учитель же задумчиво сказал. Волшебство тоже изнашивается. Нельзя так часто использовать его совсем без вреда. Так что сейчас вы пройдете через холст в последний раз, и портал закроется. Он говорил так, будто грустит об этом больше других. И надежда снова пригляделась к нему. Педагог как будто разом постарел. Только ли заодно это волшебство, или раньше она просто не придавала значения тому, как быстро летят годы. Вот бы спросить остальных. Но неловко, ведь и сам волшебник тоже тут. Матвей Иванович тактично поторопил друзей с прощаниями, напомнив о кознях озерного царя или лешего. Горыныч, Кощей и Яга забрали подаренные Наде свои портреты. Девушка пообещала нарисовать еще и непременно найти способ передать им. Самые ценные образы мы всегда храним в своей памяти и времени в силах их стереть. Заметил преподаватель. «Главное, чтобы волшебный лес был в безопасности», сказала Надя, стараясь бодриться. Она понимала, что прощается с друзьями, скорее всего, навсегда. «Я буду по вам скучать. Мне бы только знать, что вы добрались, и в лесу все хорошо». «Возможно это, Матвей Иванович?» Учитель многозначительно посмотрел на Кощея. «Думаю, они найдут способ сообщить тебе об этом». Столь расплывчатый ответ заставил Кощея нахмуриться и о чем-то задуматься. Тем временем учитель распрощался со всеми и направился к выходу. Его короткий визит взбудоражил и озадачил всех. Яга успела только выкрикнуть ему слова благодарности, пока остальные растерянно глядели друг на друга. Матвей Иванович на минуту задержался у двери, кивнул, не оборачиваясь, и взялся за ручку. В этот момент Надя заметила, как сильно дрожит его рука, совершавшая волшебство. Увидела девушка и то, что с его руки исчезла одно из колец, которым преподаватель особенно дорожал. Вот, кажется, и он заплатил за чудо. Забавно, что чудеса не продаются, оплата за них существует. Матвей Иванович ушел, а друзья еще какое-то время пребывали в растерянности. Надин родители только привыкли к необычным друзьям дочери, даже полюбили их. И вот уже пришла пора расстаться. Встретятся ли они снова? Да и нужно ли это? Иная дружба хороша своим своевременным финалом после череды ярких событий. Вера стыдилась сознаться вслух, но понимала, что теперь ей будет спокойнее от осознания того, что дочь не сможет больше попасть в волшебный лес а значит, не подвергнется опасности, с которой они не смогут справиться. Каждую книгу приходит время поставить на полку, чтобы идти дальше. Быть может, и для этой настал черед. Тем не менее, глядя на сдерживающего слезы Горыныча, она и сама всплакнула. Расставаться всегда грустно. За объятиями, слезами, заверениями в любви и вечной дружбе последовал обмен пожеланиями. И вот уже трое обитателей волшебного леса стоят у самого холста в нерешительности. Один только шаг отделяет их от дома, и этот шаг навсегда отделит их от надежды. Яга еще раз порывисто обняла девушку, прошептав ей одной, как сильно благодарна за все, что сделала Надя для них с кощеем, подарив им шанс начать жизнь сначала. Горыныч ушел последним. Он долго топтался перед холстом, заносил для решающего шага ногу несколько раз, останавливался и снова обнимал Надю. Сквозь слезы они смеялись очередному общему забавному воспоминанию. Но вот и змей исчез по ту сторону холста. Мальберт вздрогнул. Холст несколько раз провернулся вокруг своей оси и оказался на стене. На полотне красовался лесной пейзаж, дом Кащея, а перед ним все трое Надиных друзей. Приветливо и беззаботно машут рукой, будто встречают долгожданного друга и безгранично рады этой встрече. Оставшиеся до Нового года часы Надя задумчиво перелистывала письма волшебников Игорыныча к ней. Родители, понимающие, оставили ее в одиночестве. Иногда мама заходила в комнату за чем-нибудь необходимым сию секунду, чтобы убедиться, что с дочкой все в порядке. На двенадцатом ударе часов Надежда загадала желание увидеть своих друзей хоть краешком глаза, чтобы узнать, что у них все хорошо. Она вздрогнула, когда буквально через секунду из одного портрета, висевшего на стене за ее спиной, раздалось восторженное «Ура! Моя Надя!» Тут же последовал строгий, но любящий голос Яги. «Не дергай Раму. Горыныч, оставь Раму в покое». Горыныч в ответ задорно рассмеялся, и Надя тоже невольно улыбнулась, утирая слезы. Все три портрета словно ожили. — Вот это да! Как у вас получилось? — восхищенно спросила девушка. — Ну, по брюшку, конечно, погладить меня не получится, и обнять не выйдет, но так тоже хорошо, — радостно заключил Горыныч. — Это Кощей изобрел такое решение. Кощей застенчиво улыбнулся. — мне твой учитель доумил «Помнишь, как он на портреты глядел? Так я первым делом, когда пришли, пока Яга с Озерным Царем и Лешим разбиралась, твой портрет нарисовал. Это теперь у нас может быть вместо телефона. Обнять, конечно, и правда не получится, но хотя бы знать, что все в порядке». Яга расплылась в улыбке, присоединяясь к разговору. «Да у Нади скорой времени-то для нас не нашлось бы. Она ведь уже совсем взрослая. Вон сколько дел». «Настоящую дружбу года не меняют?» – печально возразила Надя и спросила. «А как ты разрушила чары озерного царя и лешего «Так они сами разрушились!» – беззаботно рассмеялась Яга. «Они ведь колдовали на волшебный холст, а он теперь вовсе никакой не волшебный. Иногда и волшебству полезно завершаться. Да к тому же мы успели раньше поставленного срока. Кстати, то, что холсты повредились, это так на них чары подействовали». «Вот!» — закричал Горыныч в притворной обиде. — А вы, не разобравшись, сразу пузиком попрекаете. Друзья рассмеялись. Здорово, когда кто-то не изменяет себе в любых жизненных обстоятельствах. — Жалко, конечно, что так вышло. — Ну, что уж тут поделать, — сказал Кощей. — Пора идти, волшебство не бесконечно. Береги себя и без нас в истории не попадай. — Не забывай нас, — снова загрустив попросила Яга. И мы тебя всегда будем помнить. Самые ценные образы мы всегда храним в своей памяти. И времени в силах их стереть, — сказала Надя. Прощаясь, она окончательно для себя решила, что на Матвея Ивановича сердиться не станет, поскольку благодарна ему. Пусть чудо закончилось, и вполне вероятно, что именно благодаря ему. Но ведь только благодаря ему оно и стало возможным когда-то. Надя прижала к груди стопку писем от друзей, ощутив прилив нежности, грусти и одновременно невероятной лёгкости на сердце. «Всё происходит только так, как должно быть, и никак иначе, даже если мы до поры не понимаем, зачем, почему или для чего это понадобилось. Костя, это уже невежливо. Ну что ты опять рисуешь?» Красивая девушка с редким золотым оттенком волос направилась к художнику через весь выставочный зал. Ее легкая походка привлекала взгляды многочисленных гостей. «Надежду», – кратко ответил молодой человек, смахивая мешающую челку. «Зачем?» – незамедлительно поинтересовалась его собеседница, заботливой рукой отводя в сторону очередной локон с лица возлюбленного. «Хочу, чтобы она появилась в каждом доме». Кратко ответил мужчина, не отрываясь от работы, но при этом довольно улыбнувшись, нежесть в лучах ее заботы. «Не понимаю я», – задумчиво произнесла красавица, чей шарм и очарование не иначе как колдовству приписывали все женщины, которым она повстречалась. «У тебя сегодня первая серьезная персональная выставка. Серьезные люди пришли опять же, а ты…» «Не забывай, что именно она свела нас, дала нам шансы». Ядвига, если бы не она, не было бы нас. Были бы только ты и я, но отдельно друг от друга. Вспомни, ведь это именно ее я рисовал, когда ты подошла ко мне, заинтересовавшись портретом. «Да, в ней было что-то необыкновенно живое, теплое и манящее», — согласилась девушка, ненадолго погрузившись в воспоминания о дне их знакомства. «Хорошо, но что мне сказать Гере?» «Гера наш друг, он поймет». — отмахнулся художник. Тот самый Гера, старый друг возлюбленных, казалось, был в их жизни всегда. Респектабельный бизнесмен и одновременно абсолютный ребенок. Этот мужчина мог решать серьезные вопросы с размахом целых корпораций, а уже через пять минут беззаботно гонять мяч с незнакомыми ему дворовыми мальчишками. Гера любил и умел устраивать сюрпризы. Собственно говоря, эта выставка тоже была его сюрпризом, подарком для трука Однажды и он буквально влюбился в портрет Надежды. Предложил выкупить его у художника за любые деньги, но тот оказался непреклонен, заявив, что портрет не продается. Покоренный талантом и принципиальностью художника, Гера быстро превратился в его самого близкого друга. Позже парень написал портрет специально для него и подарил другу. Сейчас же тот самый Гера направлялся к ним в неизменном сопровождении двух телохранителей. Несмотря на то, что Гера не боялся ничего и никого, скорее боялись его самого, особенно те, кто не знал мужчину близко. Охранники полагались ему по статусу. Он сам иногда отшучивался. «Я так на Змея Горыныча похож, солиднее получаюсь. Вроде как и головы три, и силы втрое больше, и пузо три». Гера слыл сладкоежкой. Все нанимаемые ядвигой для друга диетологи терпели фиаско. Специалисты признавали поражение и удалялись разгадывать требус, когда Гера не сбрасывал ни грамма, честно глядя им в глаза и заявляя, что соблюдал все предписания. Впрочем, я двигая знала, что это неправда, и даже знала, где именно находятся тайники друга с лакомствами. Периодически девушка опустошала их, но Гера только посмеивался и изобретал новые, утверждая, что это тренирует его мозг. «Опять рисует?» С понимающей улыбкой поинтересовался друг, подойдя вплотную. «Опять!» – притворно тяжело вздохнула девушка, на самом деле гордясь любимым и хорошо его понимая. «Опять ее? У нас уже все стены ею завешаны, и главное, все время раздаривает ее всем, кто скажет, что ему нравится эта работа, но никому не продает, отказывается, потому что надежда и чудеса не продаются». Беззлобно буркнул художник, все так же не отрываясь от новой картины. «А мы что, он и прав?» – задумчиво сказал Гера. «И ты туда же! Это же вымысел, сказка! Даже не существо, а всего только чувство, которому он придал вполне конкретный образ!» «Ну и пусть!» – вступился за друга бизнесмен, пока его телохранители с интересом разглядывали портрет. «Зато теперь есть единое «мы», а до этого не было!» Мы же познакомились возле одного из этих его портретов. — Да помню я, — отмахнулась Ядвига. — Дамы и господа, — отвлек их ведущий, обращая на себя внимание. Музыка стихла, высокопоставленные гости и просто ценители прекрасного приготовились слушать. — Сегодня мы собрались здесь благодаря прекрасному человеку. — Это свадьба или поминки? — шепотом хмутнул Гера. «Кто нанял этого ужасного тамаду?» «Ты!» – хмыкнул Костя, поддерживая шутливое настроение друга. «Брррр!» – Гера демонстративно передернул плечами, обменявшись с художником понимающими взглядами. Все трое друзей терпеть не могли шумных и многолюдных мероприятий, на которых к тому же почти никто не говорит правду, не озвучивает своего настоящего мнения. Но все трое вынуждены были признать, что для того, чтобы быть услышанным, сказать нужно достаточно громко. И пусть уж люди сами потом решают, что делать с тем, что они услышали или увидели. Потом можно и исчезнуть на время, затаиться в творчестве для души, занимаясь любимым делом. я двигаю, легонько ткнула костью локтем в бок, но и сама невольно расплылась в улыбке. Самая серьезная из них троих, даже она периодически поддавалась очарованию Геры и принималась озорничать вместе с ними. Человек с микрофоном продолжал воспевать оды молодому художнику. Около него собралась небольшая группа людей. Среди них несколько длинноногих стройных красавиц с длинными волосами, невысокий полноватый мужчина с глазами-пуговками на лице, источающим такую любовь к себе, что странно, как не захлебнулся ею такой человек. Тут же и его смущенный провожатый, неизвестный крем приходящийся этому эгоисту, постоянно гоняющему высокого мужчину с разными поручениями. Костя кивком головы указал друзьям на эту странную компанию. «Ну вот правда же, ни капельки я не придумал. Чем вам не озерный царь с и нимфами?» Гера снова понимающих мыкнул. «С удовольствием представляю вам Константина Кощевина» заявил в этот момент ведущий. «Твой выход, любимый!» подмигнула ему Ядвига, подталкивая к невысокой сцене. «Твой звездный час! Я горжусь тобой!» Она ободряюще улыбнулась и помахала ему рукой, когда Константин отошел от друзей на несколько шагов и нерешительно оглянулся, страстно желая сейчас оказаться с ними где угодно, но не здесь. В тот момент, когда художник продолжил движение в сторону небольшой сцены, Я, двигая периферийным зрением, уловила странное движение в зале, почему-то привлекшее ее внимание. Девушка оглянулась. В толпе с молчаливым восхищением смотрела на Костю Надежда. Та самая, сперва маленькая девочка, потом подросток, а после красивая девушка, портретами которой были завешены стены в доме Кости и во многих других домах. Он рисовал ее будто живую, будто она существует и растет, живет своей жизнью. И те, кто видел эти портреты, именно так описывали свои чувства, признавая это наивысшим талантом. Он словно писал с натуры эту вымышленную надежду. Я двига несколько раз моргнула, отгоняя наваждение. Никакой надежды в толпе не оказалось. Девушка решила, что ей померещилось, и с облегчением вздохнула. Однако в этот момент я едва заметила надежду у выхода. Она вела за руку маленькую девочку одна из воспитанниц детского дома, который взял под свое крыло Гера. Девчушка рано потеряла маму, а об отце ничего не было известно. Гера однажды услышал, как она играет на своей крошечной скрипке одна 1.16, на каком-то благотворительном концерте, куда затащил его Костя. Гера идти не хотел, но именно тот день стал для него и этой малышки переломным, поскольку, восхищенной ее талантом и чутьем, она буквально излучала музыку, как нечто живое и осязаемое. Играя даже самые простые мелодии Гера решил заботиться о детском доме В котором воспитывалась скрипачка Разумеется, о ней он заботился в первую очередь Стараясь баловать Скромная девочка с благодарностью принимала его помощь Воспитатели и руководство быстро поняли Что малышка – огромная слабость мецената И по возможности пользовались этим Чтобы добиться еще большей помощи Гера это понимал, но не сопротивлялся Для него Кроха стала путеводной звездочкой в мир доброты и душевного тепла. Ведь для абсолютного счастья стоило только посмотреть ей в глаза. Всегда такие глубокие, вдумчивые, немного грустные и неизменно понимающие. Я двиганевольно сделала несколько шагов в направлении Крохи, но ее одернул Гера. Сейчас самое важное пропустишь. В самом деле, что это я? В толпе не может быть надежды. Согласилась я Ядвига и сосредоточила внимание на возлюбленном, который с нежностью и трепетом говорил о своих картинах и своей музе. Тем временем Кроха, бережно прижимая к груди футляр с маленькой скрипкой, уходила все дальше, следуя за своей надеждой, чтобы однажды... А впрочем, это уже совсем другая история. Как важно порой помнить о том, что общее благо бывает дороже и важнее собственной радости. Не забывая об ответственности перед другими, мы часто теряем тех или то, что нам безгранично дорого, вынуждены отказаться от этого. Как поступить в такой ситуации, каждый решает сам. Ведь нет абсолютно одинаковых жизней, одинаковых ситуаций, решений. Но однозначно во всех случаях одно, самое главное. Тот, кто умеет жертвовать своими интересами во благо близких ему людей, всегда вознаграждается за это в если, конечно, оставался искренен в своем решении. И пусть такой выбор становится перед вами как можно реже. Но, коли уж так случается, то всегда пусть хватает мудрости принять единственно верное решение, каким бы оно ни было. С уважением, автор.